Астрид Лингрен, к а л и Блумквист и Расмус. Читает Лина Музырь. «Эй, к а л и Андерс, е в о Лотта, вы на чердаке?» Сикстен задрал голову, чтобы посмотреть, не высунуется ли кто-нибудь из белых роз в чердачное конце. «Интересно, куда же они подевались?» воскликнул юнте, убедившись, что в штабе белых роз не намечалось никаких признаков жизни. «Их и в самом деле там нет», — нетерпеливо удивился Сикстен. В чердачном оконце показалась белокурая голова Кали Блумквиста. «Не, нас тут нет», — серьезным видом заверил он. «Мы только притворяемся, что мы здесь». Сикстен не удостоил внимания его язвительную реплику. «Что вы делаете?» — хотелось бы знать. ь «Ха! А как, по-твоему?» — спросил Калли. «По-твоему, мы в дочке-матери играем?» «С вас станется». «А Ева Лотта с Андерсом тоже наверху?» — поинтересовался Сикстен. «А рядом с Калли в чердачном оконце замаячили еще две головы». «Не, нас здесь тоже нет», — ответила Ева Лотта. «А что вам, собственно говоря, надо, алые?» «Всего-навсего. Дать вам слегка по шее», — ласково ответил Сикстен. и узнать, что все-таки будет с Великим Мумриком, — подхватил Бенка. «Может, до конца летних каникул вы так и ни на что и не решитесь», — поинтересовался ю н т а т а к вы спрятали его или нет?» Андерс проворно соскользнул вниз по канату, который позволял белым розам быстренько спускаться вниз из своего штаба на чердаке пекарни. «А что, если мы и вправду спрятали Великого Мумрика?» — спросил он. Андерс подошел к предводителю «Алых роз», заглянул серьезно ему в глаза и, отчеканивая каждое слово, произнес «Черно-белая птица вьет гнездо у заброшенного замка. Ищите ночью!» Чихал я. Это было единственное, что смог ответить на вызов предводитель «Алых роз». Однако он тут же, вместе с преданными ему воинами, удалился в укромное местечко за кустами смородины, чтобы обсудить слова Андерса о черно-белой птице. «Чепуха! Это наверняка сорока!» — заявил Юнте. «Великий мумрик лежит в сорочьем гнезде. Это же малый ребенок сообразит!» «Да-да, милый Юнте, это даже малый ребенок сообразит!» — крикнул чердака пекарни е б о Лотто. «Подумать только!» «Даже такой малыш, как ты, кое-что соображает. Ты, верно, рад этому, милый ю н т ы м о ж н о я поколочу ее?» — спросил Юнте своего предводителя. Но Сикстен счел, что Великий Мумрик важнее всего, и ю н т ы отказался от карательной экспедиции. «У заброшенного замка», — подтвердил Бенка, и осторожно, чтобы не услышала Ева Лотта, прошептал. «Это может быть только у развалин замка». сорочьем гнезде у развалин замка», — удовлетворенно сказал Сикстен. «Побежали». Садовая калитка пекарни захлопнула за тремя рыцарями Алой Розы с оглушительным грохотом, заставившим кошку Евы л о т ы задрожав от страха, пробудиться от послеобеденного сна на веранде. А пекарь Лиссандр, высунув из окна пекарни добродушное лицо, крикнул дочери. «Как, по-твоему, когда вы пекарню вверх дном перевернете?» «При чем тут мы?» — оскорбленно возразила Ева Лотта. «Это алые носятся, сломя голову, как стадо бизонов». «Мы-то так не хлопаем». «Ладно, пусть так», — согласился пекарь, протягивая целый противень с облазнительными венскими булочками, вежливым и предупредительным рыцарем Белой Розы, которые не хлопают калитками». Немного погодя, три белые розы выпорхнули из калитки, снова хлопнув ею с таким шумом, что почти о т ц в е т ш и е на цветочной клумбе пионы с легким тоскливым вздохом осыпали последние лепестки. «Как это Ева Лотта сказала? Стадо бизонов?» Война Алой и Белой Розы вспыхнула два года назад, тихим летним вечером, и ни одна из воюющих сторон не желала уступать. Война бушевала уже третий год, и Андерс ч и т а л примером, достойным подражания, настоящую войну Алой и Белой Розы, которая длилась целых тридцать лет. «Если они в старину могли держаться так долго, то мы и подавно сможем», — горячо заверял он. Ева л о т т была настроена более трезво. «Представь себе, ведь если ты будешь воевать целых тридцать лет, ты станешь к концу войны жирнющим стариком лет сорока». И если ты по-прежнему будешь валяться в канавах и охотиться за великим мумриком, то-то радости будет м а л ы ш а Похихикают сласть. Да, тут было над чем призадуматься. Не весело, если тебя станут высмеивать, а еще хуже, если тебе стукнет сорок, а другим счастливчикам будет не больше т р и н а д ц а т и т ы р н д т и Андерс питал явную неприязнь к этим будущим юнцам. которые когда-нибудь захватят все места, где они играли, укромные уголки, где прятались, и еще станут вести войну Алой и Белой Розы. К тому же у них, может быть, хватит наглости насмехаться над ним, над ним, который был предводителем Белых Роз еще в те далекие времена, когда этой дерзкой малышни и на свете-то не было. Андерс опять расстроился. Слова Евы л о т ы заставили его задуматься о том, что жизнь коротка и что надо играть, пока не поздно. «Во всяком случае, никому никогда не будет так весело, как нам», утешил своего предводителя Калли. «А что до войны Алой и Белой Розы, так тем будущим соплякам ее вовек не придумать». С этим е в о Лотте была целиком согласна. Ничто не могло сравниться с войной р о з И когда они в будущем станут, как она предсказывала, достойными сожаления сорокалетними стариками, они всегда будут вспоминать свои удивительные летние игры и ощущать, как здорово мчатся ь босиком по мягкой траве прерии, так называли алые и белые розы, большой лук неподалеку от замка, вечерами, в самом начале лета. Вспомнят они и о том, Как тепло и ласково булькала под ногами вода, когда они на пути к какой-нибудь решающей битве продирались по гате из хвороста, проложенной на болоте Евой Лотты. И как ярко светило солнце в распахнутое чердачное конца, когда даже от деревянного пола в штабе Белый Круз пахло летом. Да, война рос, несомненно, была игрой, навечно связанной с летними каникулами, овеянной теплыми ветрами и озаренной ясными лучами солнца. Осенний мрак и зимний холод означали решительное перемирие в борьбе за великого м о м р и к а Стоило начаться занятием в школе, как враждебные действия прекращались и начинались лишь тогда, когда на улице Стургатан зацветали каштаны. а школьные отметки, полученные в е с е н н е м семестре, не подвергались придирчивой оценке строгих родительских глаз. Теперь стояло лето, и война р о с расцветала вместе с настоящими живыми розами в саду пекаря. Полицейский Бьорг, патрулировавший улицу Лель-Гатан, й понял, что война разгорается, когда мимо него к развалинам замка пронеслись сперва алые а через несколько минут на той же дикой скорости промчались белые розы. Ева Лотта успела только крикнуть «Привет, дядя Бьорк!». Ее светлая копна волос исчезла за ближайшим углом. Полицейский Бьорк улыбнулся про себя. «Подумать только!» Дался им этот великий мумрик. «Как мало нужно таким м о л о к о с о с о м для развлечения!» Ведь великий мумрик был камешком всего-навсего. Причудливым маленьким камешком. Однако же этого камешка было достаточно, чтобы подогревать войну роз. Да-да, ведь частенько так мало нужно, чтобы вспыхнула война. Полицейский б ь о р к вздохнул. Затем задумчиво перешел мост, чтобы взглянуть на автомобиль, поставленный на другом берегу реки, там, где стоянка была запрещена. Но на полпути он остановился. и устремил глубокомысленный взгляд в воду, спокойно плескавшуюся подаркой моста. Там по течению плыла старая газета. Она тихонько покачивалась на волнах, возвещая большими буквами сенсационную новость, которая была свежей вчера или позавчера, а может и на прошлой неделе. Полицейский б ю р г рассеянно прочитал. «Непробиваемый легкий металл, революция в области военной промышленности. Шведский ученый разрешил проблему, которая занимает исследователей всего мира. Бьюрк снова вздохнул. Подумать только, если бы люди воевали лишь из-за великих мумриков, тогда и военная промышленность была бы не нужна. Но ему надо было взглянуть на автомобиль, стоявший в неположенном месте. В Боярышнике за развалинами замка «Там н е станут искать прежде всего», — убеждал друзей Калли и, очень довольный своей догадкой, весело отпрыгнул в сторону. «Точно», — подтвердила Ева л о т т л у ч ш е г о места для сорочего гнезда и не придумаешь». «Потому-то я и оставил там небольшое письмецо для Аллык», — сказал Андерс. «Они жутко рассердятся, когда его прочитают. По-моему, стоит здесь остановиться и подождать, пока они явятся». «Прямо перед ними». На вершине холма вздымал навстречу бледно-голубому летнему небу свои разрушенные арки старый замок. Он лежал там, всеми покинутый, недружелюбный старый замок, веками преданный забвению и упадку. Прямо перед ним, внизу, раскинулись городские строения. И лишь немногие из них нерешительно вскарабкивались наверх, приблизившись к могущественному соседу, стоявшему на самой вершине крутого обрыва. Подобно сторожевой заставе расположился на полпути к развалинам старый дом, скрытый наполовину пышными зарослями боярышника, сирени и вишни. Полуразвалившийся забор из реек окружал эту идиллическую картину, и, прислонившись спиной к этому забору, Андерс решил дождаться здесь отступления алых. «У заброшенного замка», произнес Калли, и бросился в траву рядом с Андерсом. Это смотря откуда считать, И с чем сравнивать? Если отсюда до Южного полюса, то это далеко. А если, к примеру, спрятать великого Мумрика в окрестностях Хехлисхольма, можно все же утверждать, что это у заброшенного замка. Ты прав, сказала я в о Лотта. Разве мы говорили, что сорочье гнездо прямо-таки за углом старого замка? Но Алла слишком глупы, чтобы это понять. Они на коленях должны благодарить нас, у г р ю м о б у р к м у Андерс, Вместо того, чтобы спрятать великого Мумрика в окрестностях Хеклесхольма, про который никак не с к а ж е т ь что он близко, мы спрятали Мумрика совсем рядом, недалеко от дома Эклунда. Это с нашей стороны весьма любезно. Точно, весьма любезно, засмеялась довольная Ева Лотта. А потом неожиданно добавила. Посмотрите-ка, на крыльце веранды сидит маленький мальчик. Они посмотрели. На крыльце веранды действительно сидел маленький мальчик, и этого было достаточно, чтобы Ева Лотта разом забыла про великого Момрика. У живой непосредственно й Евы Лотты, этого испытанного и храброго воина, бывали минуты женской слабости. Тогда не помогало даже то, что предводитель белых роз пытался заставить ее понять. Такое просто неуместно во время войны. а н д е р с и Калли всегда немного смущала и озадачивала поведение е б о л о т ы как только она сталкивалась с малыми детьми. Насколько Андерс и Калли могли понять, все малыши были одинаково настырные, надоедливые, вечно мокрые и сопливые. м о Еве и л о т т и они казались маленькими, очаровательными, светлыми эльфами. Стоило е попасть в волшебный круг таких вот светлых эльфов, как сердце этой маленькой, похожей на мальчишку Амазонки, смягчалась и вела на себя так, что, по мнению Андерса, это было проявлением непозволительной слабости. Она протягивала руки к малышу, а в голосе ее появлялись удивительнейшие, нежнейшие нотки, заставлявшие Каля и Андерса содрогаться от возмущения. В такие минуты дерзкой, задорной, сверхмужественной ебы Лотты рыцаря Белой Розы как не бывало. Ее словно ветром сдувало, Не хватало только, чтобы алые застали ее врасплох в минуту подобной женской слабости. Тогда на боевом щите белых роз появилось бы позорное пятно, которое трудно было бы смыть. Так считали Калли с Андерсом. Малыш, сидевший на крыльце, конечно, заметил, что у калитки происходит нечто необычное, и медленно зашагал по садовой дорожке. А увидев Еву л о т т у остановился. «Привет!» «Чуть нерешительно», — сказал он. е в о л о т т а стояла у калитки, и на лице ее блуждала дурацкая, как говорил Андерс, улыбка. «Привет», — ответила она. «Как тебя зовут?» Малыш рассматривал ее своими серьезными темно-синими глазами и, казалось, не обращал внимания на ее дурацкую улыбку. «Меня зовут Расмус», — сказал он, выводя узоры большим пальцем ноги на пески садовой дорожки. Потом подошел ближе, Просунул свою маленькую, курносую, в е с н у ч а т у ю мордочку сквозь реки Калитки и вдруг увидел сидевших на траве Каля л и Андерса. Его серьезное личико расплылось в широкую, восхищенную улыбку. «Привет», — сказал он. «Меня зовут Расмус». «Да, это мы уже слышали», — снисходительно отозвался Калли. «Сколько тебе лет?» — спросила Ева Лотта. «Пять», — ответил Расмус. «А в будущем году исполнится шесть». «А сколько исполнится тебе в будущем году?» Ева л о т а засмеялась. «В будущем году я буду уже с т а р о й п р и с т а р о й тетенькой», — сказала она. «А что ты тут делаешь? Ты живешь у Эклунда?» «Нет», — ответил Расмус, — «я живу у своего папы». «А он живет здесь, в этом доме». «Ясное дело, он живет здесь», — оскорбился Расмус, — «Иначе я не смог бы жить у него, понятно тебе?» «Железная логика, е в о Лотта», — сказал Андерс. «Ее зовут е в о Лотта», — спросил Расмус, большим пальцем ноги указав на е в о Лотту. «Да, ее зовут е в о Лотта», — ответила сама е в о Лотта. «И ей кажется, что ты симпатяга». Поскольку Аллы еще не показывались, девочка быстренько перебралась через калитку к симпатичному ребенку из сада Эклунда. Расмус не мог не заметить, что по крайней мере один человек из трех им очень заинтересовался и решил ответить учтивостью на учтивость. Надо было только найти подходящую тему для беседы. «Мой папа делает листовое железо», — подумав, сообщил он. «Он делает жесть», — переспросила е в о Лотта. «Стало быть, он жестянщик?» «Никакой он не жестянщик», — рассердился Расмус. «Он профессор?» который делает листовое железо». «О, как здорово! А раз так он сделает жестяной противень для моего папы», обрадовалась Ева л о т а «Понимаешь, он пекарь, и ему н у ж н о ц е л о е уйма противней». «Я попрошу папу, чтобы он сделал противень для твоего папы», приветливо сообщил Расмус, сунув ручонку в руку Евы Лоты. «Ева л о т а ну какая чепуха!» а п р и с т ы д и л ее Андерс, плюнь ты на этого мальчишку». Ведь в любую минуту могут явиться алые. «Успокойся», — сказала Ева л о т а «Я же первая раскрою им всем черепушки». Расму с глубоким восхищением уставился на Еву л о т у «Кому это ты р а с к р о е ш ь черепушки?» — спросил он. И Ева Лотта начала рассказывать о войне алой и белой розы, о диких погонях за врагом по улицам и переулкам города, об опасных заданиях, таинственных приказах, и захватывающих приключениях, когда они темными ночами тайком удирали из дома. О достопочтенном великом Мумрике и о том, как вскоре сюда налетят алые, злые, как шершни, и начнется великолепное сражение. Расмус в с ё понял, наконец-то он понял, что смысл жизни в том, чтобы стать белой розой. Ничего п р е к р а с н е е на свете нет». В самой глубине его пятилетней души зародилось в этот миг безумное стремление быть таким же, как е в о Лотта, как Андерс и еще как этот, ну как звать этого мальчика, ну как же, Калли. Быть таким же р у с л ы м и сильным, раскраивать черепушки алым, издавать воинственный клич и красться в ночи. Он поднял на Еву Лотту широко раскрытые глаза, в которых читалось это его страстное желание, и неуверенно спросил, «Ева, Лотта, а я не могу стать белой розой!» Ева, Лотта, слегка щелкнула его в шутку по в и с н у щ и т о м у носику и сказала, «Нет, Расмус, ты еще слишком мал!» Но и рассердился же Расмус. Его охватил праведный гнев, когда он услыхал эти презрительные слова, «Ты еще слишком мал!» «Вечно только это и слышишь!» Он сердито посмотрел на Еву, Лотту. «Тогда, по-моему, ты дура!» «Констатировал он, и после этих слов решил бросить ее на произвол судьбы». «Лучше он спросит этих мальчиков, не сможет ли он стать белой розой?» Они стояли у калитки и с интересом смотрели на дробяной сарай. «Эй, р а з м у с спросил т у т которого звали Калли. «Чей это мотоцикл?» «Ясное дело, папин», — ответил Расмус. «Скажи, пожалуйста», — удивился к а л л е н и ч е г о себе видать профессор, который ездит на мотоцикле!» «Наверное, борода у него путается в колесах». «Какая еще борода?» — зло сказал Расмус. «У моего папы нет бороды». «Разве?» — усомнился Андерс. «Ведь борода есть у всех профессоров». «А вот у него нет», — повторил Расмус, и чувством собственного достоинства зашагал обратно к веранде. «Эти ребята — дураки, и он больше не собирается с ними разговаривать». Очутившись в безопасности на веранде, он обернулся и закричал всей этой т р о и ц е у калитки. «Вы все дураки! Мой папа делает листовое железо, и он профессор, без бороды!» к а л ь Андерс и Ева Лотта забавляясь смотрели на сердитую маленькую фигурку на веранде. Они вовсе не собирались его дразнить. Ева Лотта сделала несколько быстрых шагов, чтобы броситься за ним и хоть чуточку его успокоить. Но тут же остановилась, потому что в тот самый миг дверь за спиной Расмуса отворилась, и кто-то вышел на веранду. Это был загорелый молодой мужчина лет тридцати. Крепко обхватив Расмуса, он перекинул его к себе на плечо. «Ты абсолютно прав, Расмус, — сказал он, — твой папа делает листовое железо, и он профессор, без бороды». С Расмусом на плечах он зашагал по песчаной дорожке, а Еволота чуточку испугалась — ведь она переступила порог частного владения. «Теперь ты сам видишь, что у него нет бороды!» торжествующе закричал Расмус, обращаясь к Элли, который нерешительно топтался у калитки. «И еще он, ясное дело, умеет ездить на мотоцикле!» продолжал Расмус. Потому что он уже мысленно представлял себе папу с длинной волнистой бородой, которая путалась бы в колесах, и зрелище это было просто невыносимым. Калле и Андерс вежливо поклонились. «Расмус говорит, что вы делаете листовое железо», — сказал Калле, желая замять разговор о злополучной бороде. «Да, пожалуй, это можно так назвать», — засмеялся профессор. «Листовое железо — легкий металл, понимаете. Я сделал небольшое изобретение». «Какое изобретение?» — заинтересовался к а л е «Я нашел способ изготовить легкий, непробиваемый металл», — начал рассказывать профессор. «И этот а Расмус называет «Делать и с т о б о й железо».» «Да, я читал об этом в газете», — оживился Андерс. «Тогда, выходит, вы знаменитость?» «Вот это да!» «Да, он знаменитость», — подтвердил с высоты отцовского п л е ч и Расмус. «И бороды у него тоже нет». «Понятно». Профессор не стал распространяться о своей славе. «А теперь, Расмус, пойдем завтракать», — сказал он. «Я поджарю тебе ветчину». Я и не знала, что вы живете в нашем городе, удивила Сева ь Лотта. Только летом, — объяснил профессор, — я снял эту развалюху на лето. Потому что папа и я будем здесь купаться и загорать, пока мама лежит в больнице, — сказал Расмус. Мы вдвоем совсем одни. Ясно? Родители часто мешают, когда надо воевать. Они самыми разнообразными способами вмешиваются в ход событий. Иногда торговцу б а к а л е й н ы м и товарами Блумквисту приходило в голову, что сын мог бы помочь ему в лавке в часы пик. И п о ч м е й с т е р частенько приставал с глупыми предложениями насчет того, что Сикстену следовало бы убрать мусор с садовых дорожек и подстричь траву на лужайках. Сикстен напрасно пытался убедить отца в том, что заросший сад выглядит гораздо романтичнее. п а ч м е й с т е р только непонимающе качал головой и молча показывал на машинку, которой подстригали садовую траву. Еще более упрямым и требовательным был сапожник Бэнксон. Ему пришлось зарабатывать себе на хлеб с тринадцати лет. И сын должен был идти по стопам отца, считал сапожник. Поэтому он железной рукой пытался во время летних каникул засадить Андерса за сапожный верстак. Но Андерс со временем научился мастерски избегать любых покушений на его золотую свободу. Оттого-то, когда сапожник спускался в свою мастерскую, чтобы посвятить старшего сына в тайны сапожного ремесла, скамеечка, на которой должен был сидеть Андерс, большей частью пустовала. По-настоящему человечным оставался лишь папа Евы Лотты. «Только бы ты была веселой и доброй, и не очень проказничала», «И я оставлю тебя в покое», — говорил пекарь, нежно кладя отеческую руку на белокурую макушку Евы Лоты. «Да, вот это папа, так папа», — горько сетовал Сикстон, нарочито громко, чтобы заглушить с т р е к о а н и е машинки, которые подстригали садовую траву. Уже второй раз за короткое время безжалостный отец заставил сына посвятить себя садоводству. Бенка и ю н д ы повиснув на заборе, с у щ е с т и е м смотрели на мучения Сикстена. Они пытались утешить его, живописуя яркими красками собственное бедствие. Бенка по меньшей мере целое утро собирал смородину, а ю н д ы пас маленьких братьев и сестер. «Да, если так дело пойдет, — негодовал Сикстен, — придется сражаться с белыми розами по ночам. За весь день свободной минутки не найдется, чтобы сделать даже самое необходимое». Юнте кивнул головой в знак согласия. «Вот это речи настоящего мужчины! А не проучить ли нам белых роз, нынче же ночью?» Сикстен немедленно отбросил в сторону машинку, который п о д с т и г а л траву. «Ты не дурак, Юнте, миленький. Пошли соберемся в штабе на военный совет». И в штабе алых роз, что находился в гараже Сикстена, был разработан план ночного нападения. после чего Бенку с ультиматумом предводителя Алых р о з послали к Белым Розам. Андерс и Ева Лотта сидели в садовой беседке пекаря и ждали, когда закроется б а к а л е й н а я лавка Блумквиста и Кали освободится. Чтобы скоротать время, они играли в шахматы и ели сливы. Согретый теплыми лучами июльского солнца, предводитель Белых Рос немного расслабился, и вид у него был не очень-то воинственный. Но увидев что по г а т и из хвороста, п р о л о ж е н н ы й на болоте Евой Лотой, мчится Бенка. А вода так и брызжет из-под его босых ног, он приободрился. В руках Бенка держал бумагу, и эту бумагу он, холодно поклонившись, передал предводителю белых роз, после чего быстро исчез тем же путем, что и появился. Выплевывая сливовые косточки, Андерс принялся громко читать. «Этой ночью при свете луны В замке моих предков будет задан пир. Алые розы собираются праздновать возвращение славного и достопочтенного великого Мумрика, которого они отвоюют у язычников. Предупреждаем, не мешайте нам. Ничтожные воображалы из шайки белых роз, которые попробуют сунуться к нам тайком, будут беспощадно стерты с лица земли. Все до одного. Сикстен. Дворянин и предводитель алых роз. Внимание! В 12 часов ночи в развалинах замка. Андерс и Ева л о т а посмотрели друг на друга и удовлетворенно ухмыльнулись. «Пошли! Предупредим Калле!» — сказал Андерс, засовывая бумажку в карман брюк. «Запомни мои слова! Наступает ночь длинных мечей!» При свете луны маленький городок спал глубоким и беззаботным сном, ничуть не подозревая о ночи длинных мечей. Полицейский Бьорк медленно прохаживался по безлюдным улицам и тоже ничего не подозревал. Стояла тишина. Единственное, что он слышал, был стук его собственных каблуков об улыжном мостовую. Город спал, залитый потоками лунного света, и ясное сияние, озарявшее улицы и площадь, не выдавало тайну ночи длинных мечей. Но вокруг спящих домов и садов лежали глубокие тени. Будь полицейский Бьерк чуть повнимательнее, он бы заметил, что там, в темноте, царило оживление. Он бы заметил, что кто-то крадется неслышными шагами, пробирается тайком, он услышал бы шепот, услыхал бы, как осторожно отворяется окно в доме пекаря л и с с а н д р а и увидел бы, как Ева-Лотта вылезает из окна и спускается вниз по веревке. Он услышал бы, как за углом дома Блумквиста в Калле тихонько насвистывает боевой сигнал белых роз, и увидел бы, как рядом с ним промелькнул Андерс и исчез в спасительной тени живой изгороди из кустов сирени. Но полицейский Бьерк очень хотел спать и мечтал только о том, чтобы обход его скорее кончился. Поэтому ему и в голову не пришло, что это была ночь длинных мечей. Бедные, ни о чем не подозревавшие родители белых и алых роз, спокойно спали в своих постелях. Никто и не подумал спросить детей, не собираются ли они продолжать военные действия ночью. Однако Ева Лотта на всякий случай оставила на подушке записку. Вдруг кто-нибудь заметит, что она исчезла. Прочитав записку, родители должны были совершенно успокоиться. «Привет! Не поднимайте шума! Я только ненадолго вышла, немножко повоюю и думаю, что скоро вернусь домой!» Траль-ля-ля! е в о Лотта. «Это на всякий случай», — объяснила она Калле и Андерсу, когда они карабкались по крутому склону холма к развалинам замка. Часы на р а т у ш е как раз пробили двенадцать. Они успели вовремя. «Замок моих предков, но и заливает», — сказал Калле. «Что Сикстен хочет этим сказать? Насколько мне известно, в замке никогда не жил ни один п о ч м е й с т е р А развалины замка лежали перед ними, залитые лунным светом, и в самом деле не особенно походили на п о ч т а м т «Обычное хвостовство алых, неужели не ясно?» — заметил Андерс. Их надо проучить. И к тому же Великий Мумрик наверняка у них в руках. В глубине души Андерс был ничуть не огорчен тем, что Аллы в конце концов нашли сорочье гнездо, где был спрятан Великий Мумрик, и захватили его. Ведь главным условием войны Рос было то, что сокровище время от времени меняло владельца. Запыхавшись от трудного подъема на вершину холма, Алле, Ева л о т а и Андерс ненадолго задержались у входа в развалины. Они молча стояли, прислушиваясь к тишине, и думали о том, как опасно вступать под высокие сумрачные своды замка. И вдруг из темноты донесся страшный голос, который возвестил. Настал час битвы между алыми и белыми розами, и тысячи тысяч душ пойдут на смерть во мраке ночи. Жуткий, пронзительный хохот эхом отозвался в каменных стенах замка. И снова наступила тишина. Ужасная, пугающая тишина. Казалось, хохотавшие сами были застигнуты врасплох собственным страхом перед какой-то неведомой опасностью, затаившейся во тьме. «Сражаться и победить!» — решительно воскликнул Андерс. Ирину со с т е м г л а в в развалины замка. Калля и Ева Лотто последовали за ним. При свете дня они бывали здесь бесчетное число раз. Но никогда прежде не доводилось им приходить сюда ночью. Однажды, это был памятный случай, их даже заперли в подземелье замка. Тогда было довольно неприятно, но помнится не так ужасно, как сейчас. В полночь вступать в коварную тьму, где все что угодно могло подкарауливать их среди призрачных теней. И не только алые, «Нет, скорее вовсе не Аллы, а души и привидения, которые, желая быть может, отомстить за потревоженный ночной покой, высовывают из какой-нибудь пробоины в стене, там, где вы меньше всего ожидаете, костлявую руку скелета и душат вас». «Сражаться и победить!» — снова воскликнул Андерс, чтобы подбодрить своих соратников. И его голос так жутко прозвучал в тишине, что я в о Лотто, дрожа от страха, попросила его замолчать. «И не отходите от меня, как всегда», — добавила она, «потому что я не очень-то хорошо уживаюсь с привидениями». Калли успокаивающе похлопал ее по плечу, и они осторожно стали продвигаться вперед, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь. «Где-то в этом мраке притаились алые». Должно быть, это их, крадущиеся таинственные шаги, были слышны в ночи. По крайней мере, хотелось надеяться, что это так. То тут, то там, сквозь проломы свода светила ясная луна. И тогда все было видно почти как днем. Шероховатые каменные стены, неровный пол, где надо следить за каждым своим шагом, чтобы не споткнуться. Там же, куда не мог проникнуть лунный свет, были одни лишь угрожающие тени, пугающий мрак и глухая тишина. Но в этой тишине, если как следует прислушаться, можно было уловить слабый шепот, порхающий легкий шепоток, который заползал в уши и заставлял цепенеть от страха. Еве л у т т стало жутко. Она замедлила шаги. Кто это шепчет? То ли это а л ы то ли это слабое эхо давным-давно умолкнувших голосов, сохранившаяся в этих каменных стенах. Ева Лотта протянула руку, желая убедиться, что она не одна. Ей необходимо было потрогать кончиками пальцев штормовку Кали, как единственную защиту от охватившего ее страха. Но штормовки Кали не было, была лишь черная пустота. Ева Лотта заплакала от ужаса. Тогда из глубокой ниши в стене высунула сьята рука и крепко схватила ее. Ева л о т а закричала. Она закричала так, будто настал ее последний час. «Заткнись», — сказал юнте, — «ты воешь, как сирена». «Милый юнте!» — обрадовалась Ева Лотта. Вдруг он показался и таким славным. И они молча, самозабвенно стали драться в темноте. В глубине же души она обиженно спрашивала себя, куда исчезли Андерс и Калли. Но тут в отдалении послышался голос предводителя, белых роз. «Чего ты кричишь, Ева Лотта?» «И где, собственно говоря, а л ы е задают этот пир?» Юнта был не слишком силен, и крепкие колочки Евы Лотты помогли ей вскоре освободиться. Она помчалась изо всех сил по темной галерее, а Юнта неотступно следовал за ней по пятам. Кто-то схватил ее с другой стороны, И е в о л о т т а стала неистово драться, чтобы вырваться и проложить себе путь. Но этот враг был сильнее. и е в о л о т т а почувствовала, что руки ее стиснуты точно кандалами. Это был, конечно, Сикстен, но е в о л о т т а не собиралась легко уступать ему, но уж нет. Напрягая каждую мышцу, она изо всех сил толкнула его головой в подбородок. «Ай!» — произнес ее противник. И произнес это голосом к а л е ч т о с тобой?» — спросила е в о л о т т а «Чего ты дерешься?» «А чего ты сама дерешься, когда тебе приходят на помощь?» Спросил Калли. Юнте в восторге захихикал и поспешил удалиться, так как не хотел оставаться в темной галерее наедине с двумя белыми розами. Он помчался изо всех сил по направлению к светлеющему во мраке выходу из развалин, чтобы выбраться во двор замка, и на прощание закричал. «Вот здорово! Лупите друг друга хорошенько!» «А мы пока у д е р ё м «Вперед, Ева-Лотта!» воскликнул Калли, и они оба ринулись по галереи следом за юнты. А на внутреннем дворе замка встретились и сцепились в драке предводители Алой и Белой Розы. Озаренные лунным светом, они отмахивались друг от друга длинными деревянными мечами. Ева-Лотта и Калли задрожали от нетерпения, увидев, как две черные тени гоняются друг за другом вдоль стен окружающих двор. О, это была настоящая война роз. Именно среди таких вот средневековых стен и должны были выходить на единоборство ночью войны. Разумеется, так оно и было, когда настоящая война мушевала между настоящей алой и белой розой. И тысячи тысяч душ вступали в роковую ночь и шли на смерть. Словно легкое дуновение холодного, неприятного ветерка пронеслось в их сознании смутное ощущение того, что это происходило в те времена, когда война рос, не была лишь веселой игрой. И единоборство при свете луны не показалось им больше игрой. Это была борьба, не на жизнь, а на смерть. Борьба, которая могла кончиться только тем, что одна из черных теней, которые на их глазах носились взад-вперед вдоль стен замка, в конце концов, «Затихла бы и никогда бы больше не шевельнулась». «Тысячи, тысяч душ!» — тихо прошептал к а л е з а м о л ч и сказала я б о л о т о Глаза ее были прикованы к сражающимся теням, и она просто дрожала от возбуждения. Неподалеку от нее стояли бынка с юнты, и точно так же, затаив дыхание, следили за переменчивым ходом битвы. Тени делали выпады, отражали удары и переходили на рукопашный бой». Отступали и снова шли в атаку. Все происходило в глубоком молчании, и только когда скрещивались мечи, слышался ужасный треск. «Склони их к вечному покою, под колыбельную меча», — продекламировал Бенка. «И дай ему так, чтобы лопнула голова», — посоветовал он, желая разрушить жуткое очарование, которое производили на него скользящие тени. Тут Ева Лотта пришла в себя и облегченно вздохнула. «Фу! Ведь это всего-навсего Андерс и Сикстен бьются друг с другом!» «Гони предводителя Алых из замка его предков!» — закричал Калли, подбадривая своего друга. Андерс старался изо всех сил. Правда, ему не удалось выгнать Сикстена из замка предков, но он загнал его назад к насосу, стоявшему посредине двора. Рядом с насосом был обмелевший фонтан, наполненный мутной водой. И она не стала прозрачнее от того, что предводитель Алых, благодаря неосторожному шагу назад, свалился в фонтан. Ликующий вопль Евы Лотте и Калли заглушил негодующие крики Алых. Но Сикстен уже поднялся из своей ванны. н ну о и разозлился же он. Он налетел на Андерса, как разъяренный бык, и разнообразие ради Андерс решился бежать. И кая от смеха он кинулся к стене, ограждающий двор замка, и начал карабкаться вверх. Но не успел он подняться, как подбежал Сикстен и начал карабкаться за ним следом. «Ты куда?» — рассердился Андерс, глядя вниз на своего преследователя. «Тебе, наверное, пора на пир в замке твоих предков». «Я сначала надеру тебе уши», — пообещал ему Сикстен. Андерс проворно помчался по общей крыше строений, составляющих стену замка Гадая. Что было бы, если бы Сикстену удалось е г схватить? Драться здесь, наверху, было опасно для жизни, потому что в одном месте внизу, по другую сторону стен зияла пропасть. Стоит Сикстену отогнать Андерса метров на двадцать, и там вместо маленькой лужайки, поросшей мягкой травой, под ногами его разверзнется пугающая бездна. А глубина ее, по крайней мере, тридцать метров. Правда, ничто не мешало теперь Андерсу спуститься вниз этой стены, пока еще внизу была лужайка. Но он даже не думал об этом. То, что опасно, интересно, а эта ночь создана была для риска. Может, на Андерса просто напала своего рода лунная горячка, потому что его одолевало дикое желание совершить необыкновенные подвиги. Ему хотелось сделать что-нибудь такое, отчего бы алые просто задохнулись от злости и восторга. «А ну, иди! Иди сюда, Сикстен, миленький!» — поманил он. «Прогуляемся вместе под луной!» «Иду, иду, мой спокоен!» — проворчал в ответ Сикстен. Он понял, что намеревается сделать Андерс, но Сикстен был не из тех, кто тут же задыхается от восторга. Стена была примерно 20 сантиметров шириной. Настоящая тропка для того... кто привык балансировать на узком гимнастическом бревне в школе. Но тут Андерс добрался до восточного угла стены замка. Там была маленькая круглая площадка, в старину место для стрелка, охранявшего замок. Здесь стена поворачивала к югу и тянулась вдоль обрыва. Андерс сделал несколько медленных шагов. В этот миг в душе его раздался голос разума, и еще не поздно было послушаться его, Сикстен подобрался, пугающе близко, и, заметив колебания Андерса, язвительно улыбнулся от восторга. «Сюда идет тот, кто видит тебя насквозь. Он видит и кровь твоего сердца. Ты ведь не боишься, а?» «Боюсь», — возмутился Андерс, не испытывая больше ни малейших сомнений. «Несколько быстрых шагов, и он снова движется по стене. Путь к отступлению закрыт». Метров пятьдесят, по крайней мере, он должен балансировать над этой бездной. Он попытался не глядеть вниз, смотреть лишь прямо перед собой на стену серебристой лентой, протянувшуюся перед ним в лунном свете. Очень длинной серебристой лентой и такой узкой, внезапно ставшей пугающе узкой. Не потому ли вдруг так ослабели его ноги? Ему захотелось обернуться, чтобы посмотреть, где сейчас Сикстен, но он не смел. Да это было и не нужно, потому что он буквально за спиной слышал тяжелое дыхание Сикстена, и дыхание это было довольно неровным. Сикстен определенно боялся, и Сикстен тоже, да и сам Андерс теперь смертельно боялся, что правда, то правда. А там у сторожевой стрелковой площадки вскарабкивались на стену все остальные розы. Они стояли и с величайшим ужасом смотрели на безумство своих предводителей. «Сюда идет тот, кто увидит кровь сердца твоего», — б о р м о т а л Сикстен. Но кровожадность его не казалась уже столь убедительной. Андер задумался в нерешительности. «Конечно, можно было бы соскочить со стены во внутренний двор, но это был бы прыжок с высоты трех метров на твердую каменную кладку. А медленно и осторожно спуститься вниз было никак нельзя». потому что прежде чем начать спускаться вниз, нужно было встать на колени. А у Андерса не было ни малейшего желания вставать на колени даже рядом с грозной пропастью. Нет, единственное, что можно было сделать, — это продолжать идти вперед, не отрывая воспаленный глаз от сторожевой стрелковой площадки на другом, противоположном, спасительном углу стены. Быть может, Сикстен боялся чуточку меньше, Во всяком случае, у него сохранились еще остатки присущего ему мрачного юмора. Андерс услышал за спиной его голос. «Я все ближе и ближе, — говорил он, — я все ближе и ближе, и скоро подставлю тебе ножку. Вот будет весело». Он вовсе не думал всерьез угрожать предводителю белых роз, но для Андерса эта угроза оказалась роковой. Один лишь намек, что кто-то сзади может подставить ему ножку, — Испугал его насмерть. Он полуобернулся Сикстену и пошатнулся. «Берегись!» — в отчаянии закричал Сикстен. Тут Андерс еще раз пошатнулся. И в ту же минуту со стороны стрелковой площадки раздался страшный крик. Потому что к своему ужасу розы увидели, как предводитель белых роз летит вниз головой в пропасть. Ева Лотта закрыла глаза. Отчаянные мысли пронеслись у нее в голове. «Неужели не найдется хоть кто-нибудь, кто бы им помог?» «А кто пойдет?» — и сообщит Фру Бэнксон. Андерс разбился насмерть. «И что скажут ей папа с мамой?» Тут она услыхала голос Калли, пронзительно резкий от возбуждения. «Смотрите, он висит на кусте!» Ева Лотта открыла глаза и с опаской поглядела вниз, в пропасть. И в самом деле, там на кусте висел Андерс. Маленький кустик пустил корни на склоне холма, чуть ниже стены, и кустик этот предусмотрительно поймал предводителя белых роз, когда он летел навстречу верной смерти. Сикстена е в о л о т о тоже не увидела. Он рухнул со стены от страха. Но он успел свалиться на внутренний двор замка, где наверняка разбил в кровь колени и руки, но все-таки остался в живых. А вот удастся ли спасти жизнь Андерса? Это еще вопрос. Кустик был таким маленьким и жалким, и он так пугающе сгибался под тяжестью предводителя белых роз. Сколько еще он продержится, прежде чем сорвется в пропасть, захватив с собой Андерса в качестве пассажира? Ева Лотта жалобно причитала. — Что нам делать? Что нам делать? — повторяла она, глядя на к а л л е своими черными от отчаяния глазами. Как всегда, когда грозила опасность, знаменитому сыщику Кале Блумквисту пришлось взять руководство на себя. «Держись!» Андер — «Андер», — закричал он, — «я принесу веревку!» На прошлой неделе они тренировались, бросая ласса, здесь, наверху, возле развалин замка. «И где-то тут должна была лежать веревка. Она должна была быть здесь!» «Поторопись, Кале!» — закричал юнте, когда Кале, сломя голову, выскочил из ворот замка. «Быстрее! Быстрее!» — кричали они все, хотя это было излишне. Калли и так спешил изо всех сил. Они пытались поддержать мужество и в Андерсе. «Только не волнуйся!» — кричала Е. Волота. «Калли скоро вернется с веревкой!» Андерсе в самом деле нуждался в утешении, потому что его положение было невеселым. Он медленно, осторожно забрался на куст и сидел теперь на нем верхом, как ведьма на метле. Он не смел заглянуть вниз, в пропасть, не смел кричать, не смел шебельнуться. Он ничего не смел. Он мог только ждать, в отчаянии глядя на куст. Куст сгибался под его тяжестью у самого корня, кора потрескалась и превратилась в мелкие полоски, и он увидел белые волоконца, которые гнулись и трещали. Если каля не поторопится, веревка уже не понадобится». «Почему он не возвращается?» — всхлипнула я Волота. «Почему он не торопится?» Если бы она только знала, как торопился Калли, он летал вокруг словно оса и искал. Искал, искал, искал, но никакой веревки не было. «Помогите!» — в страхе шептал Калли. «Помогите!» — побелевшими губами шептал Андерс. Сидя на кусте, которому оставалось так мало времени расти и зеленеть. «Ой, ой, ой!» — повторял поднявшийся на сторожевую стрелковую площадку Сикстен. «Ой, ой, ой!» Но тут, наконец-то, появился Калли, и в руках он держал в е р е в к у я в а л о т т останется здесь, наверху, и будет наблюдать», — скомандовал он. «Всем остальным спускаться вниз. Надо было спешить». Калли знал, что нужно делать — отыскать камень и крепко привязать его к одному концу веревки. Перебросить камень через стену, желательно не ударив при этом Андерса по голове. Надеяться, что Андерс схватится за конец веревки, прежде чем будет слишком поздно. Когда торопишься, когда дорога каждая секунда, руки становятся такими неловкими. А внизу ждет Андерс, глядя горящими глазами вверх на стену замка. «Неужели так и не придет спасение?» «Нет, оно приходит. Через стену перелетает веревка. Но падает она слишком далеко. Его нетерпеливым рукам ее не достать. Правее!» — кричит со своего наблюдательного пункта Еволота. Калли и все остальные, стоящие под стеной, изо всех сил тянут и дергают веревку, пытаясь придвинуть ее поближе к Андерсу. Но ничего не получается». Видно, веревка застряла, зацепилась за что-нибудь, за какой-нибудь маленький выступ на самом краю стены. — Я не выдержу, — шепчет Ева л о т Не выдержу. Она видит, как мальчики безуспешно тянут веревку. Она видит, что Андерс чуть не теряет сознание от страха. И видит куст, все ниже и ниже склоняющийся к пропасти. — О, Андерс, белейшая из белых роз! Наш предводитель. Я больше не выдержу ни одной секунды. Быстро и легко бежит она босиком с площадки к стене. Держись, Еволота, не заглядывай вниз в пропасть. Беги, беги к этой веревке, нагнись, присядь, хотя ноги у тебя дрожат. Отцепи веревку, подвинь ее, встань, повернись на этой узенькой стене и беги обратно на сторожевую площадку. «Готово!» Она начинает безудержно плакать. Но Калли уже опускает веревку. Камень болтается перед Андерсом. Осторожно, осторожно протягивает он к нему руки. Куст клонится все ниже и ниже. Ева Лотта закрывает лицо руками. Но ей ведь надо вести наблюдение. Она должна заставить себя смотреть. Но вот, вот, вот куст. Отрывается от склона холма, корни его не в силах больше держаться за расселину в скале. Яволота видит, как что-то зеленое, медленно кружась, падает вниз и исчезает. Но в самую последнюю секунду Андерс хватает веревку. «Он поймал ее!» — кричит Яволота. «Он поймал ее!» Они столпились вокруг Андерса. Как они любят его!» Как радуются, что он не свалился вместе с кустом в пропасть. Каля незаметным, легким движением дотрагивается до руки Андерса. Он такой славный, Андерс. Здорово, что он жив. Куст провалился в тартарары, как бы подводит итог е в о лота, и все восхищенно смеются. И в самом деле ужасно смешно, что куст провалился в тартарары. «А что бы ты делал?» «Сидя на этом кусте внизу, — спрашивает Сикстен, — искал бы птичьи яйца?» «Да, тебе, верно, пригодилось бы несколько птичьих яиц на перу в замке твоих предков», — отвечает Андерс. «Но ты сам чуть не превратился в такое битое яйцо», — говорит Калли. И все хохочут над его словами. «Ха-ха-ха! Еще немножко, и Андерс стал бы битым яйцом!» Сикстен опускается на колени и... и хохочет громче всех остальных. Но внезапно он чувствует, как болят его раненые коленки, и как и м холодно в мокрой насквозь одежде. «Пошли, Бенка! Пошли, юнты! Побежали!» Сикстен Рысю мчится к воротам, а его верные рыцари следуют за ним. В воротах он оборачивается, весело машет Андерсу, Калле и Ебелотте. Он кричит. «Привет вам!» воображала из Ордена Белой Розы. «Завтра мы сотрем вас с лица земли!» н а предводитель Алых ошибается. Пройдет немало времени, прежде чем Алые и Белые Розы снова сойдутся в битве. Три Белые Розы, веселые и довольные, отправились домой. Ночь не прошла даром, а происшествие с Андерсом не выбило их из равновесия. Они обладали завидной способностью юности воспринимать жизнь такой, какой она складывалась в данную минуту. Пока Андерс сидел верхом на кусте, они были вне себя от страха. Но что пользы бояться после того, как все кончилось благополучно? Да и Андерс ни на йоту не был испуган. Он вовсе не хотел видеть кошмарные сны об этом мелком нервном потрясении. Он собирался пойти домой и спокойно выспаться, а потом с надеждой отправиться навстречу дню, полному новых опасностей. Но никто не знал, что никому из белых роз не суждено было спать в эту ночь. Они гуськом шли по узкой тропинке обратно в город. Они не чувствовали больше усталости, но вот Калли широко зевнул и сказал, что в некоторых кругах принято спать по ночам и что не мешало бы им самим проверить, хорошо это или плохо. «Расмусу это наверняка бы понравилось», — ласково заметила Ева л о т а и остановилась возле дома э к л о н д а «Какой же он, наверное, хорошенький, когда спит!» «Но не надо! Не надо, Ева Лотта!» — взмолился Андерс. «Не начинай все сначала!» «Да, разумеется!» В это время и Расмус, и его папа преспокойно спали в своем уединенном жилище. На верхнем этаже было открыто окно, и ветерок шевелил белую занавеску, которая словно приветствовала трех ночных путников, идущих мимо по дорожке. И приветствовала так тихо, так спокойно, что Андерс невольно понизил голос, чтобы не разбудить того, кто спал за этой чуть колыхавшейся занавеской. Но кто-то был менее вежлив и не очень-то беспокоился, что кругом все спят. Кто-то ехал в автомобиле, п р и б л и ж а ю щ и й с я фырканье которого нарушало тишину. Уже можно было слышать, как этот кто-то переключает скорости на подъеме, как тормозит с раздражающим скрежетом, и потом снова наступила тишина. «Интересно, кто так поздно ездит на машине?» — сказал к а л л е к а к о е тебе дело?» — отрезал Андерс. «Пошли, чего мы тут ждем?» Но в глубине души Калли уже пробудился суперсыщик, Было время, когда Калле, строго говоря, был вовсе не Калле, а господин Бломквист, знаменитый сыщик, проницательный, непобедимый, охраняющий безопасность общества и разделяющий своих ближних главным образом на две группы, уже арестованных и еще не арестованных. Но с годами он стал разумнее и теперь лишь в отдельных случаях ощущал себя суперсыщиком. Сейчас был именно такой случай. Именно такой случай. Интересно, куда направляется тот, кто приехал в автомобиле? На холме только один единственный дом, Эклунда. Он расположен, как передовой сторожевой пост, далеко от остальных городских домов. Но не п о х о ж чтобы профессор, живущий в этом доме, ожидал гостей. Дом спит. Может, в автомобиле сидят влюбленные, которые приехали сюда помечтать? Тогда это влюбленные, которые совершенно не знают здешних мест. Настоящие романтические места находятся в прямо противоположной стороне города. И нужно совсем помешаться от любви, чтобы выбрать эту петляющую по холмам дорогу для ночных мечтаний. Так кто же раскатывает в этом автомобиле? Ни один настоящий суперсыщик не оставит такое дело нерасследованным. Этого допустить нельзя». «Эй, послушайте, давайте подождем, посмотрим, кто это приехал», — сказал Калле. «Зачем?» — возразила ему Ева Лотта. «Ты думаешь, что это лунатики, и они замышляют убийство?» Не успела она договорить, как возле самого дома, не более чем в двадцати пяти метрах от них, вынырнули двое мужчин. Слышно было, как слабо з а с к р и п е л о на чугунных п е т л я х калитка, когда эти двое тихонько отворили ее и вошли в сад. «Да, они запросто вошли туда!» «А ну, быстрее, в канаву!» — возбужденно прошептал Калли. «Секунда, и они уже лежали там, прижав носы к краю канавы и могли видеть все, что творится в саду профессора». «Тепуха!» «Может, их просто пригласили в гости к профессору?» — прошептал Андерс. «Как бы не так», — сказал к а л л е д л я гостей профессора эти люди вели себя довольно странно». «Если ты дорогой гость, то вряд ли станешь красотайком, словно боишься, что тебя схватят, и не обходишь вокруг дома, проверяя, открыты ли двери и окна». Дорогой гость, обнаружив, что дом заперт, не п р е д с т а в л я е т лестницу к открытому окну на втором этаже и не взбирается туда. Но именно так поступили ночные посетители. «Ой, умираю!» — задохнулась от у р а с а Е. Болото. «Смотрите, они и в самом деле лезут наверх. И если верить глазам, гости в самом деле поднялись по лестнице. Дети лежали в канаве, и с п у г а н н о смотрели на открытое окно всего тихо колыхавшейся занавеской. Прошла целая вечность. Вечность ожидания, вечность молчания, нарушаемая лишь их беспокойным дыханием и слабым шелестом предрассветного ветра в верхушках вишневых деревьев. Наконец, один из тех двоих показался на лестнице. Он что-то нес в руках. Ради всего святого. Что же он нес? «Расмус?» — прошептала Ева л о т а и лицо ее побелело. «Смотрите, они похищают Расмуса!» «Нет, это просто чудовищно!» — подумал Калли. «Такого у нас просто не может быть! В Америке это вполне возможно, об этом пишут в газетах, но только не здесь, не у нас!» Но, видно, это могло случиться и здесь, потому что незнакомый человек нес Расмуса — Он осторожно держал его в своих объятиях и Расму спал. Когда незнакомец вышел за своей ношей из калитки и исчез, Ева Лотта разразилась бурными рыданиями. Повернув свое мертвенно-бледное лицо Калле, она жалобно запричитала, тучь в т о ч ь как тогда, когда Андерс висел на кусте. «Что нам делать, Калле? Что нам делать?» Но к а л л был слишком потрясен, чтобы дать вразумительный ответ. Нервно, проведя рукой по волосам, он, заикаясь, произнес. «Не знаю. Нам надо сбегать за дядей Бьерком». Он изо всех сил старался преодолеть это противное цепенение, мешавшее ему ясно и отчетливо думать. «Здесь вскоре должно было что-то случиться, но к а л я никак не мог угадать, Что именно? Поразмыслив, он понял, что им не успеть вызвать полицейского. Эти негодяи похитят дюжину малышей, прежде чем сюда подоспеет полицейский. Да и кроме того, тут человек возвращался обратно, но уже без Расмуса. Ясное дело, он положил его в машину, шепнул Андерс. е б а Лотта ответила приглушенным рыданием. Они провожали похитителя детей, округлившимися от у ж а с о глазами. О, подумать только, какие есть на свете мерзкие люди, какие негодяи! Но тут дверь веранды отворилась, и на пороге показался сообщник преступника. «Скорее, н и к и тихо сказал он. «Надо быстрее закругляться». Тот, кого звали н и к и быстрыми шагами поднялся на веранду, и оба снова скрылись в доме. Тут Калли оживился. «Пошли!» — взволнованно прошептал он. «Надо выкрасть Расмуса!» «Да, если успеем!» — сказал Андерс. «Да-да, если успеем!» — повторил Калли. «Как, по-вашему, где стоит машина?» Она стояла в стороне, у самой вершины холма. Белые розы ринулись т у д а Быстро и неслышно бежали они по обочине вдоль рва, ликуя при мысли о том, что скоро вырвут Расмуса из к о г т и й бандитов. Внезапно они обнаружили, что машину охраняют. У противоположной обочины стоял человек, но, к счастью, повернувшись к ним спиной, он занимался сугубо личным делом, иначе бы он непременно их увидел. И тут они с быстротой молнии спрятались за спасительными кустами. Они едва успели спрятаться, Последнюю секунду дозорный, по-видимому, услыхал какие-то звуки и встревожился, потому что, быстро обернувшись, он перешел на их сторону дороги. Он стоял там, подозрительно глядя прямо в кусты, где они лежали. Неужели он не слышал, как к о л о т и т с я их сердца и как они задыхаются от волнения? Им показалось прямо чудом, что он и в самом деле не услышал этого. Постояв некоторое время... Он повернулся, подошел к машине, заглянул внутрь через боковое стекло и стал беспокойно ходить взад-вперед по дороге. Иногда он останавливался и пристально смотрел в сторону дома. Быть может, ему казалось, что его приятели слишком долго копаются. А в кустах царило глубокое отчаяние. «Как можно помочь Расмусу, если этот тип расхаживает по дороге?» е в а л о т а плакала так, что Калле пришлось резко толкнуть ее, чтобы заставить замолчать. Кроме того, это помогло ему чуточку заглушить собственный страх. «Вопли и сопли», — сказал Андерс. «Что же нам делать?» Тогда Ева-Лотта, энергично справившись с рыданиями, сказала. «Я пошла в машину, к Расмусу. Если его похищают, пусть и меня похитят вместе с ним. Когда он проснется...» Он не должен остаться один на один со сворой мошенников. «Да, но...» — заикнулся было Калли. «Не болтай», — сказала ему е б о л о т о «Ступайте и поднимите легкий подозрительный шорох в кустах чуть подальше, чтобы этот тип хоть ненадолго забыл про машину». Андерс и Калли с ужасом смотрели на нее, но они видели, что решение ее твердо. А если е б о л о т о приняла решение, они по опыту знали, что тут уж ничего не поделаешь. «Я пойду вместо тебя», — у м о л я ю щ е произнес Калли, заранее зная, что это бесполезно. «Бегите», — сказала Ева Лотта, — «быстрее, быстрее». Они сделали, как она просила. Но прежде чем исчезнуть, услышали за спиной ее шепот. «Я буду Расмусу вместо родной матери, и если смогу, буду оставлять за собой следы, как Гензель и Гретель». Ну, вы знаете. Здорово, — обрадовался Калли. А мы будем бежать следом, как две ищейки. о б о д р е ю щ е помахав ей рукой, они беззвучно скрылись в кустах. О, как хорошо уметь тихонько к р а с т ь с Нет, не зря они так долго играли в войну, а л ы е и белой розы. По крайней мере, научились обманывать часовых. Например, того р а с т я п у на дороге. Ведь он получил приказ сторожить Расмуса. И так послушно прохаживался взад-вперед между машиной и домом. Взад-вперед, взад-вперед. Но вот в кустах послышался подозрительный шорох. И ему тут, ясное дело, необходимо подойти, посмотреть, что там такое. Он решительно перепрыгивает через ров и ныреет в ореховые заросли. Он весь как натянутая струна. Он ужасно бдительный, невероятно бдительный. Но ведь он должен был сторожить машину. Вот шляпа. Покуда он шарит по кустам, с машиной может случиться все, что угодно. И р ы щ и т он совершенно напрасно, потому что ровно ничего там не находит. Ровно ничего. Разумеется, за кустом лежат два скорчившихся мальчика, но он их не видит. И по глупости своей верно думает, что ослышался, или что это какое-то животное кралось в кустах. Да уж, он доказал, что ему можно довериться, что он человек бдительный. Он возвращается назад к машине, ужасно довольный самим собой. Но вот и его приятели идут назад. Двое, те, что прятались в кустах, тоже видят их и решаются осторожно выбраться из орешника. «Смотри, — профессор, — шепчет к а л е смотри, они собираются похитить и профессора». Неужели это правда? Неужели это не сон? Неужели это и в самом деле профессор, которого они гонят перед собой к машине? Сопротивляющийся изо всех сил, злой, доведенный до отчаяния профессор со связанными за спиной руками и кляпом во рту. Все это похоже на страшный сон, но, к сожалению, они не спят. Начинает светать, и все предстает перед ними с ужасающей ясностью. И пыль, которую поднимает своими упрямыми ногами профессор, не сон. И грохот, когда за ним захлопывается дверца машины, тоже явь. Но вот машина рвется вперед, спускается с холма и исчезает. И дорога, озаренная ясным светом наступающего утра, пуста. Все это могло бы быть и сном, если бы в воздухе не остался слабый запах бензина. И если бы не лежал у обочины Маленький, насквозь промокший от слез носовой платок. Носовой платок Евы Лотты. «Там внизу спит город, но скоро он проснется. Первые лучи солнца уже сверкают на позолоченном флюгерном петушке, примастившемся на башне ратуши». «Ну, теперь держись», — обронил Калли. «Чего ты ждешь, Калли?» — спросил Андерс. «Разве ты не суперсыщик Блумквист? Или это, может быть, не ты?» Дорога все время бьется и мягко стелется, провязая зеленый летний пейзаж. Она огибает маленькие шероховатые каменистые бугорки, сверкающие озерца, сосновые рощицы, бежит среди стволов белых берез, мимо зеленых пастбищ, цветущих лугов, мимо колосьев, колышущихся на зеленых полях. Затейливо извиваясь, она прокладывает себе мало-помалу путь на побережье к морю. И туда же наверняка держал путь этим прекрасным летним утром большой черный автомобиль, который с бешеной скоростью лавировал на поворотах, окутывая тучами пыли мелкие желто-белые цветы и узкие листья подморенника, растущего на обочине. Это был совершенно обычный автомобиль. Но внимательный наблюдатель все же заметил бы в нем нечто странное. Во-первых, он оставлял за собой отчетливые следы, Через открытое боковое стекло время от времени высовывается д е в ч о н о ч ь рука. И затем на обочине дороги можно найти мелкие клочки красной бумаги, а иногда и крошки белой булки. Да, именно крошки булки, потому что Ева Лота к а к н е к а к дочь пекаря с постоянным резервным запасом булочек в карманах платья. А клочки красной бумаги? Обрывки афиши, сорванные с фонарного столба в тот момент, когда девочка шмыгнула в машину к спящему Расмусу. «Большой летний праздник» значится на афише черными буквами. л о т а р е я танцы, кофе. Боже, благослови спортивное общество Лель Чупинга за эту афишу. Потому что поездка обещает быть долгой. А надолго ли хватит нескольких булочек? Вскоре Еве и Лотте приходится экономить и булочки, и бумагу. На каждой развилке должна лежать ярко-красная бумажка. А иначе, как их спасители узнают, куда они поехали? И вообще, объявятся ли какие-нибудь спасители? И чем закончится это приключение? Ева л о т а осматривается в машине и обдумывает создавшееся положение. Рядом с ней в машине, на заднем сидении, профессор. Руки у него по-прежнему связаны. Во рту — кляп, в глазах — отчаяние. С другой стороны, рядом с ним тот, кто так самозабвенно охранял машину. На переднем сидении тот, кого зовут Никки, со спящим Расмусом на руках. Рядом с ним, за рулем, второй мошенник, который забирался по лестнице в окно. Его зовут Блум. Это Евилотти уже известно. Она охватывает взглядом всю эту картину и переводит взгляд дальше — Она смотрит через переднее стекло. Летний пейзаж, окружающий их с обеих сторон, шведский. Никакого сомнения в этом нет. Поля спелой ржи с маргаритками и васильками. Тоже такие шведские, какие только можно себе представить. Стволы белых берез тоже. Только эта машина и ее необычные пассажиры не здешние. Они прямо из американского гангстерского фильма. Сердце Евы л о т ы бьется чуть сильнее, когда она думает о том, что эти двое мошенников на переднем сидении — настоящие к и д н е п е р ы к и д н е п е р ы это звучит так смешно на фоне такого вот солнечного шведского пейзажа. Киднепперы должны въезжать под проливным дождем темным осенним вечером в Чикаго. Примечание. Киднепперы — похитители детей в целях вымогательства. Никки ощущает, конечно, неодобрительный взгляд Евы Лотта на своем затылке. Он оборачивается и недовольно смотрит на нее злыми глазами. «Какого черта понадобилось тебе встревать в это дело?» — спрашивает он. «Зачем ты влезла в машину, глупая девчонка?» Ева Лотта напугана, но все же еще больше озлоблена и не хочет, чтобы этот негодяй заметил, как она встревожена. «Обо мне не беспокойся», — говорит она. «Лучше подумай, что ты скажешь, когда сюда явится полицейский и схватит тебя». Глаза профессора становятся чуточку веселее, и это помогает ей собраться с духом. Она рада, что он здесь, хотя сейчас он совсем беспомощный. Все же он взрослый, и он на ее стороне. Ники й угрожающе хмыкает, но, не говоря ни слова, отворачивается от девочки. У него здоровенный затылок и светлые волосы, которые не мешало бы подстричь, думает е в о Лотто. Шея у него обросла светлым пушком. А вообще-то, как его описать? Какие у него приметы? Будь Каля здесь, он бы в одну секунду составил его словесный портрет. Придется это сделать за него, чтобы помочь полиции. Если когда-нибудь мне представится случай сообщить свои наблюдения полиции, У него, у этого Никки, голубые, наивно хитроватые глаза и полное, добродушное, красное, обветренное лицо. Да, лицо у него скорее добродушное, хотя сейчас он выглядит хмурым. Он не очень-то умен, думает е в о Лотта, льстя себя надеждой, что нарисованный ею портрет куда тот же, чем у Калли, который только и говорит о цвете глаз и всяких там родинках, но н и с л о в а о характере человека». «Ну, а те — другие. Блум темноволосый и туповатый на вид, бледный и угреватый — э т а к и й неряха, — думает е в о Лотта. За деньги, видать, готов на все. А т у т что на заднем сидении, больше других похож на идиота, — это полное ничтожество. Волосы у него песочного цвета, подбородка почти нет, а у Мишка уместился бы в кончике мизинца». Что, в конце концов, могло заставить этих троих кретинов взяться за похищение людей? За всем этим кроется какая-то мысль, хотя не похоже, чтобы хоть один из них мог о чем-то думать. Но, может быть, есть кто-то другой, который думает за них, кто-то, поджидающий их где-то в другом месте. Но вот машина неожиданно сворачивает на узкую ухабистую лесную дорогу. Ева-Лотта торопится разбросать побольше крошек и обрывков бумаги, потому что здесь их спасатели могут легко пойти по ложному следу. Дорога эта не совсем обычна и наверняка не предназначена для автомобильного движения, так что машина скачет и подпрыгивает на ухабах. И Расмус просыпается. Сначала он чуть-чуть приоткрывает сонные темные глазки, но потом вдруг рывком садится и начинает пристально смотреть на Никки. Так что это ты должен починить нашу кухонную плиту. Или... Или... Он беспомощно замолкает, не докончив фразы. Ева Лотта протягивает свою теплую руку и гладит его по щеке. Я здесь, р а з м у с говорит она. Ты не рад, что я здесь? Твой папа тоже здесь, хотя... А куда мы едем, Ева Лотта, спрашивает Расмус. Вместо Евы Лотты отвечает Никки. «Мы решили немного прогуляться», — говорит он, задорно смеясь. «Просто немного прогуляться». «Ты будешь чинить нашу кухонную плиту», — добивается Расмус. «Правда, папа?» Но папа не отвечает. «Некий вопрос Расмуса явно кажется забавным. Он смеется еще громче». «Нет, мальчуган, плиту я починю в другой раз». Видно, вопрос мальчика привел его в хорошее настроение. Усадив поудобнее Расмуса к себе на колени, он вдруг запел. «Был у графа верный пес, звали его Труль». «А тебя как зовут?» — полюбопытствовал Расмус. «Меня зовут Ники», — ухмыляясь, говорит Ники, и весело поет. «Звали меня». «По-моему, ты сможешь починить нашу кухонную плиту», — говорит Расмус. «Но ты наверняка из тех, про кого папа говорит. Обещать обещают, а ничего не выполняют». Ева Лотто печально смотрит на профессора. Ему есть сейчас о чем подумать, кроме сломанной плиты. Она ободряюще гладит его по руке, а он взглядом благодарит ее. Потом она осторожно выбрасывает последний клочок красной бумаги в окно. Бумажка р е в о порхает в лучах солнца, опускаясь на землю. Найдет ли ее кто-нибудь? И когда? «Нет, нет». «Только не бежать за полицейским, — сказал к а л л на это сейчас нет времени. Нам надо отправиться следом за ними и посмотреть, куда они едут». «Здорово! — воскликнул Андерс. — м ч и т ь сзади и а р и б о всю м о щ ь У этой машины нет ни единого шанса ускользнуть, если такой спринтер, как ты, побежит на всех парах». Калли оставил без ответа это дурацкое замечание. Ринувшись во двор, он подбежал к мотоциклу профессора. «Иди сюда! — закричал он. «Возьмем этот мотоцикл!» Андерс посмотрел на него с восхищением, смешанным со страхом. «Мы не можем», — начал было он, — но Калли прервал его. «Мы должны», — отрезал он, — «ведь у нас, как это говорят, чрезвычайное положение. Не время раздумывать о водительских правах, когда речь идет о человеческой жизни». «А вообще ты ездишь даже лучше, чем твой отец», — сказал Андерс. Они вывели мотоцикл на дорогу. На песке было несколько едва заметных вмятин от автомобильных покрышек. Но это были единственные следы, которые оставили после себя киднепперы. Черная машина была уже далеко. По какой дороге она поехала? Ева Лото сказала, что будет делать так, как Гензель и Гретель. «Они бросали крошки хлеба», — крикнул Андерс, — «и мелкие камешки». «Да, если Ева л о т а захватила с собой в машину мелкие камешки, значит, эта девчонка еще лучше, чем я думал», — сказал Калли. «Хотя на нее это похоже. Она всегда что-нибудь придумает». Они подъехали к первой развилке, и Калли притормозил. По какой дороге они поехали? По какой дороге? Там лежал клочок бумаги, застрявший в траве у обочины. На нем написано «Танцы». Но ведь у обочин всегда валяется столько бумажного хлама, и они не обратили на бумажку особого внимания. Чуть подальше лежало кое-что другое — кусочек пшеничной булочки. Андерс ликующим воплем указал на него, ведь е в о л о т о поступила точь-в-точь, как Гензель и Гретель. А через несколько метров лежал еще один клочок красной бумаги. Видно, эти клочки что-нибудь дозначили. Приободрившись, Калли с Андерсом свернули на дорогу, которая, извивая, шла к морю. Об усталости они и думать забыли. Не то чтобы они были в хорошем настроении, но к их тревоге и страху примешивалась доля своеобразного бодрящего возбуждения. Мотоцикл мерно тарахтел, поглощая километр за километром дороги, которая должна привести их к неведомой цели, где ждали неведомые опасности. Азарт опасности и быстрая е з д а вызывали в них это странное возбуждение. Они не спускали глаз с дороги. То тут, то там они видели клочок красной бумаги, словно маленький веселый привет от Евы Лоты. Наконец они добрались до лесной дороги. Добрались до нее и чуть не проехали мимо, потому что она была такая незначительная, едва заметная. Но в последнюю минуту Андерс обнаружил хорошо знакомый клочок красной бумаги, п л а м е н е ю щ и й среди сосен. «Стоп!» — закричал он. «Мы едем не туда!» Они отправились в лес. Какая-то была узенькая, красивая дорога. Утреннее солнце играло между деревьями, освещая темно-зеленый, мшистый лесной покров и нежные цветы линнеи. Примечание. л и н н ы е растущая на севере трава с мелкими белыми цветочками, названная так в честь знаменитого шведского естествоиспытателя Карла Линнея, 1707-1778. Недалеко от дороги, на верхушке ели, сидел черный дрозд и выводил такие упоительные трели, словно в мире и не было никакого зла. Но когда Калля и Андерс уехали в сосняк, Им стало совершенно ясно, что черный дрозд ошибается. Всеми фибрами своей души они почувствовали, надвигается что-то злое, опасное, не имеющее ничего общего с цветами и птичьим пением. Дорога вела вниз. Все вниз и вниз. Среди деревьев мелькнуло что-то голубое. Море. И старый ветхий причал в конце дороги. А на самом краю причала... Последний привет от е б ы Лоты, ее красная заколка для волос. Они стояли, задумчиво глядя на морской залив. Легкий утренний туман только-только начал рассеиваться, и на водной глади, медленно покрывающейся рябью от утреннего ветерка, играли солнечные лучи. Здесь было так тихо, так пустынно, как в первое утро сотворения мира, когда не было еще на свете... Никаких людей. Зеленая острова и голые шхеры закрывали горизонт. к а з а л о с ь этот неширокий морской залив был озером. В нескольких сотнях метров от причала лежал большой остров, заслонявший собой выходной фарватер в открытое море. Большой, гористый, п о р у с ш и й лесом остров казался совершенно необитаемым. Нет, необитаемым он не был. Над верхушками деревьев к нему тянулся легкий тонкий дымок. «Вот оно где!» «Это осиное гнездо», — сказал Калли. «Ату их!» — закричал Андерс. «Как, по-твоему, хватит у нас сил проплыть так далеко?» о п р о ш и п е л Андерс. «Ерундовое дело! А раз здесь нет ни одной лодки...» Возле самого причала стоял сарай. Калли подошел к нему и потрогал запертую дверь. «Может, там найдется какая-нибудь лодка?» «Во всяком случае, там найдется автомобиль!» Внезапно подумал он, увидев примятую колесами мокрую от росы траву. Черный автомобиль спрятан в сарае. Теперь к а е это стало ясно, и он почувствовал глубокое удовлетворение от того, что им удалось выследить киднеперов, по крайней мере, вплоть до самого причала. «Они правильно поступили!» Тут же н а ч а л их преследование. Теперь он это знал. Следы, оставленные Евой Лоттой, эти клочки бумаги и кружки-булки, вскоре будут уничтожены ветром и птицами. А кому бы потом пришло в голову искать киднеперов в этих пустынных, безлюдных шхерах? Калли бросил испытующий взгляд на остров. «Да, им придется плыть туда, но это не самое худшее. Только бы все было удачно». Но сначала надо с п я т а т ь мотоцикл в лесу. Они чувствовали себя десантниками, высадившимися на вражеский остров, когда после долгого плавания, посиневшие от холода, с трудом выбрались на берег. А вторгаться на вражеский берег совершенно голыми было тоже рискованно. Без одежды чувствуешь себя еще более беспомощным и беззащитным. Но враг не показывался и они уселись на нагретый солнцем камень, чтобы высохнуть и чуточку согреться. А развязав свои узелки с одеждой, они убедились, что рубашки и брюки не настолько промокли, чтобы их нельзя было надеть. «Интересно, что бы сказали Алые, если бы узнали об этом?» — сказал к а л л е юркнув головой в рубашку. «Суперсыщик Блумквист в своем репертуаре», — сказали бы они, — заверил его Андерс. «Стоит тебе куда-нибудь пойти, как ты тут же натыкаешься на мошенников и бандитов». Наконец Каля натянул на себя рубашку. Он стоял перед Андерсом, задумчиво склонив голову на бок. Из-под короткой, маленькой рубашки виднелись длинные загорелые ноги, и вид у него был очень ребяческий. Он вовсе не был похож на суперсыщика. «Да, разве это не удивительно?» — произнес он. «Вечно мы вляпаемся в какую-нибудь историю. Вечно!» «Верно!» — согласился с ним Андерс. «То, что случается с нами, бывает только в книгах». «А может, все это и в самом деле написано в книге», — сказал Калли. «Ты что, рехнулся?» — удивился Андерс. «Может, нас и вовсе нет», — мечтательно продолжал Калли. «Может, мы всего-навсего ребята из книги, которую кто-то придумал?» «Да, ты-то, может, и вправду из книги», — рассердился Андерс. «Меня бы не удивило, если бы в конце концов ты оказался опечаткой. Но только не я. Прошу запомнить». «Ты просто этого не знаешь», — стоял на своем калле. «Может, ты герой книги, которую сочинил я?» «Катись-ка ты», — рассердился Андерс. «В таком случае ты герой книги, которую сочинил я, и я начинаю раскаиваться, что однажды выдумал тебя». «Вообще-то есть хочется», — признался Калли. Они понимали, что сидеть здесь и сомневаться в собственном существовании было пустой тратой времени. Их ожидали важные и рискованные задачи. Где-то там, за этими елями и соснами, должен быть дом с трубой, выпускавший тоненькую струйку дыма. Где-то там были Ева Лота, Расмус, Профессор. Необходимо было их найти». «Мы пойдем вон туда», — заявил Калли, ткнув пальцем в сторону леса, «туда, где мы видели дым». Меж густых елей, по поросшим хом скалистым валунам, по топам с благоухающим б а г у л ь н и к о м через черничник, мимо муравейников и сквозь колючие заросли шиповника велась узенькая тропка. Они шли по ней молча, настороженно, готовые к бегству при первой опасности». У них было такое ощущение, что опасность подстерегает их повсюду. Когда Калли, который шел впереди, внезапно кинулся к широкой еле и укрылся за ней, Андерс побледнел от испуга и, не тратя времени на вопросы, с быстротой молнии последовал его примеру. «Вон там», — прошептал Калли, указывая на ель, — «смотри туда». Но зрелище, которое представило взгляду Андерса, Когда он осторожно выглянул из-за ели, было вовсе не пугающим. Напротив, он увидел загородный домик, настоящую хорошенькую дачку, а перед ней открытую, залитую солнцем полянку среди скал, з а х и щ е н н а д суровых ветров густыми елями. Красивую полянку, поросшую мягкой, как бархат травой. А на зеленой траве профессора с расмусом на коленях. «Да, в самом деле они сидели на траве. Расмус и профессор, и еще один человек. «По-моему, вы поступаете неразумно, профессор Расмусон», сказал тот, другой человек. «Да, в этот момент профессор не производил впечатления разумного человека. Казалось, он вот-вот взорвется от злости». Ему явно больше всего на свете хотелось кинуться на человека, сидевшего напротив него. И только то, что он все еще был связан, и на коленях у него сидел Расмус, м е ш а л ему наброситься на противника. «Ужасно неразумно», — продолжал тот другой. «Да, да, признаюсь, мой образ действия несколько необычен. Но я был вынужден поступить так. Это просто необходимо». «Ведь мне нужно было поговорить с вами». «Убирайтесь, к черту!» — выругался профессор. «Либо вы переутомились от чтения скверных детективов, либо вы не в своем уме». Тут другой рассмеялся с у х и м в ы с к а м е р н ы м коротким смешком и начал прогуливаться взад-вперед по траве. Это был высокий, статный мужчина лет сорока. Лицо его было бы красиво, не будя оно таким устрашающе жестоким. «В своем я уме или нет, это не ваше дело», — сказал он. «Единственное, что я хочу знать, принимаете ли вы мое предложение или нет?» «А единственное, что хочу знать я, это когда я смогу дать вам по физиономии», — в о с к л и к н у л профессор. «По мне он должен был бы сделать это прямо сейчас», — прошептал, стоя под елью, Калли, и а н д е р знак согласия, кивнул головой. Однако незнакомец, посмотрев на профессора, словно тот был малое неразумное дитя, сказал «Зачем вам зря выбрасывать на ветер 100 тысяч крон? Я предлагаю вам за эти формулы 100 тысяч крон. Что? Неплохая цена? Вам не нужно даже самому передавать мне бумаги, если совесть мешает вам это сделать. Вы можете только намекнуть, где они находятся». «Послушайте, вы, инженер Петерс, или как там вас зовут?» – возмутился профессор. «Разве вам не ясно, что формулы эти – собственность шведского государства?» Петерс нетерпеливо пожал плечами. «Никому не надо знать, что ваше изобретение покинуло пределы Швеции. Непробиваемый легкий металл могут случайно изобрести и в других странах. Надеюсь, «Вы это понимаете. Это только вопрос времени. Только ради того, чтобы выиграть время, я хочу купить ваши формулы». «Убирайтесь к черту», — повторил профессор. Прищурив глаза, Петер сказал, «Я должен их получить. Я должен получить ваши формулы». Расмус, до сих пор сидевший молча, вмешался в разговор. «Должен получить. Должен получить». «Разве так говорят? Я хотел бы получить. Вот как говорят!» «Замолчи, Расмус!» — сказал профессор и крепче прижал к себе сына. Инженер Петерс т задумчиво посмотрел на них обоих. «Какой у вас славный малыш!» — многозначительно произнес он. «С ним вы, вероятно, не хотели бы расстаться!» Профессор молча и презрительно смотрел на человека, стоявшего перед ним. «А может, мы все-таки заключим с вами небольшую сделку», продолжал инженер Петерс. «Скажите мне, где находятся бумаги, и я пошлю верного человека забрать их? Вы останетесь здесь, пока я не удостоверюсь подлинности этих документов. А затем вы будете свободны, и, кроме того, на сто тысяч крон богаче». «Заткнитесь», вскипел профессор. «Я не в силах больше слушать». «Как уже говорилось, на сто тысяч крон богаче», — невозмутимо продолжал Петерс. «В ваших собственных интересах я советую вам согласиться на мое предложение, потому что, если вы этого не сделаете...» Последовала грозная пауза. «Ну, а что, если я этого не сделаю?» — п р е з р и т е л ь н о произнес профессор. «Что тогда?» Под обе и улыбки... Недолгой, злой улыбки промелькнула на лице Петерса. «Тогда вы видите своего сына в последний раз», — сказал он. «Вы глупее, чем я думал», — удивился профессор. «Уж не воображаете ли вы, что запугаете меня такими детскими угрозами? А это мы еще посмотрим. Лучше для вас, если бы вы уяснили себе, что мы не шутим». А для вас лучше уяснить себе, что я никогда не скажу, где храню свои бумаги. Расмус выпрямился на коленях у отца и пристально посмотрел на инженера Петерса. «Нет, я тоже ничего не скажу», — ликующе заявил он, «хотя я знаю, где они». От этой неожиданной неприятности профессор вздрогнул. «Не болтай глупости», — сказал он. «Откуда тебе знать?» «Это я не знаю», — возмутился Расмус. «На что поспорим?» «Замолчи. Ты даже не понимаешь, о чём мы говорим», — отрезал профессор. «А вот и понимаю», — настаивал Расмус, которому не понравилось, что сомневаются в его способности следить за ходом беседы. «Вы говорите о тех самых бумагах с маленькими красными цифрами, о тех, которые такие секретные, такие секретные, такие...» «Да, именно о них мы и говорим», — горячо подхватил инженер Петерс. «Но ты, верно, не знаешь, где они? Ведь ты такой еще маленький». Профессор со злостью прервал его. «Все это ни к чему. Разве вы не понимаете, что все документы я храню в надежном банковском сейфе?» Расмус неодобрительно посмотрел на отца и строго сказал. «А вот и врешь, папа. Они вовсе и не в этом...» «Как его?» «Сейфи». «Замолчи, Расмус!» — с неожиданной яростью прорычал профессор. Но р а з м у с счел, что в это дело надо внести ясность, поскольку папа, похоже, забыл, как все было. «И вовсе они не в каком-то там сейфе, я точно знаю», — убежденно заявил мальчик. «Потому что я прокрался за тобой вечером, папа, когда ты думал, что я сплю. А я стоял на лестнице в прихожей». «И я видел, что ты клал!» «Замолчи, Расмус!» С еще большей яростью прорычал профессор. «Чего ты рычишь?» — обиделся Расмус. «Я не стану говорить, где они!» Взглянув со страданием на инженера Петерса, он продолжал. «Хотя я мог бы сказать, горячо или холодно, ведь так всегда делают!» Профессор грубо встряхнул его. «Да замолчишь ты или нет?» — закричал он. «Да, да, да, замолчу!» — нетерпеливо произнес Расмус. «И я ведь вообще ничего не сказал!» Задумчиво состроил гримасу, он немного поразмышлял, а потом добавил. «Хотя это, во всяком случае, не горячо и не холодно тоже!» Ева Лотта осмотрелась в своей тюрьме. По правде говоря, тюрьма была довольно уютной, Если бы этот н и к и не прибил несколько толстых реек в оконной раме, Еве Лоте могло бы показаться, что она — желанная гостья на этом острове. Разве ее не поместили в хорошеньком домике, где она могла хозяйничать, как ей заблагорассудится? Здесь было п д о м а ш н е м у уютно. Клетчатая хлопчатобумажная обивка на четырех диванах вдоль стен, нарядная ширма перед умывальником, у окна — Маленький столик, на нем книги и газеты, чтобы не скучать. «Изо всех берлог киднепперов это наверняка самое чудесное в мире», — подумала Ева Лотта. «И в самом деле не каждое логово киднепперов может похвастаться таким чудесным видом из распахнутого окна, откуда, несмотря на прибитые рейки, открывался летний пейзаж удивительной красоты. Внизу, сверкая в лучах солнца, лежал залив». заключив в свои голубые объятия мелкие зеленеющие острова. я в о л о т о тяжко вздохнула. Спуститься бы по этой усыпанной опавшими еловыми иголками тропинке, в ельнике к печалу, нырнуть вниз головой в прозрачную воду, а после лежать на мостках, загорать, дремать и слушать тихий плеск волны, покачивающей пришвартованные лодки. Кстати, о лодках. У к и д н е п е р о в их было немало. Ева Лотта могла разглядеть моторку, которая перевезла их через пролив. Три весельные шлюпки стояли совсем близко от берега, покачиваясь на слабой мертвой з ы б и Кроме того, на длинном причале лежало вытащенное из воды большое канадское к а н о е э т о т о с т о слишком комфортабелен для киднепперов», — подумала Ева Лотта. И в случае нужды здесь хватило бы места на целый эскадрон. По крайней мере, ему не было бы тесно. На почтительном расстоянии от большого дома, где жил главарь шайки, было причудливо разбросано по всему острову множество маленьких домиков. Может быть, во всех этих маленьких домиках жили киднепперы, каждый в своем собственном маленьком осином гнезде. И если постучать в дверь, «Оттуда, быть может, тут же вылетит маленький ядовитый киднеппер и запугает тебя насмерть». Тут е б о Лотта с решительным видом скинула голову. «Она не даст себя запугать. Никто не посмеет сесть на голову Еве л о т е л е с а н д р Этот Ники еще узнает, почему фунт лиха». Жав кулаки, она решительно двинулась к запертой двери. «Ники», — закричала она, — «Ники, иди сюда. Я хочу есть». «А не то я переверну весь дом!» Андерс и Калли, лежавшие под елкой и прислушивавшиеся к тому, что Петерс говорил профессору, с удовольствием услыхали эти вопли. «Стало быть, е б о Лотта жива, и сломить ее никому не удалось!» Никки тоже услыхал вопли, хотя с гораздо меньшим удовольствием. Злобно ворча, он подошел к двери, чтобы заставить девчонку замолчать. у с ы х а в как ключ поворачивается в замочной скважине, е в а л о т а стихла, и н и к и вошел в комнату, собираясь дать ей хорошую взбучку. Но он был туго-дум, и Ева-Лотта опередила его. «Никакого сервиса в этом отеле», — сказала она. Никит у т же забыл все, что собирался ей сказать. Удивленный и почти оскорбленный, он молча т а р а щ и в глаза на Еву-Лоту. «Послушай-ка», — произнес он, — «Послушай-ка ты!» «Ты сам послушай», — сказала я в о Лотта. «Никудышний сервис в здешнем отеле. Я хочу есть». «Есть? Понятно тебе?» «Ты досталась нам за грехи наши», — ответил Никки. «И все по вине этого безмозглого Сванберга, который не смог как следует покараулить машину. Интересно будет послушать, что думает обо всем этом шеф». «Я же для вас просто находка, — стихидничала е в о л о т а Для к и д н е п е р а ведь просто здорово заполучить двух детей вместо одного!» «Послушай-ка, ты, — повторил н и к и э т о болтовня мне не нравится. Я тебе не киднеппер. Разве?» «Нет, ты именно к и д н е п е р и есть. Киднеппер н и к и Тот, кто похищает детей, и есть к и д н е п е р Ты что, не знаешь?» н и к и снова принял раздосадованный и оскорбленный вид. Он явно не рассматривал это дело с такой точки зрения, и у него не было охоты задумываться об этом сейчас. «Я тебе, н и к и Днеппер», — уже неуверенно сказал он. «И вообще, прекрати безобразничать», — охваченный внезапной яростью взребел он. Схватив е г о Лоту за руки, он как следует в с х н у л ее. «Слышишь? Прекрати скандалить!» а не то получишь такую трепку, что своих не узнаешь. Ева Лота смело посмотрела ему в глаза. У нее было смутное представление о том, что именно так и нужно у к р о щ а т ь диких зверей. «Я хочу есть», — твердо сказала она. «Если меня не накормят, я закричу, как целый школьный класс». Выругавшись, Ники отпустил ее руки и пошел к двери. «Да, да, тебя накормят», — сказал он. «Может быть, ваша милость желает чего-нибудь особенного?» «Пожалуй, яичницу с ветчиной!» «Это мой любимый завтрак!» — ответила Ева Лота. «Яичницу обжарить с обеих сторон? Спасибо! И если можно, побыстрее!» н и к и громко захлопнул за собой дверь. Ева Лота услыхала, как в замочной скважине поворачивается ключ, а н и к и бронится за дверью. Но вскоре... Она услыхала кое-что еще. То, что привело ее в восторг. Она услыхала за окном сигнал белой розы. Очень тихий, но тем не менее сигнал белой розы. И звучал он слаще райской музыки. Калли вздрогнул и проснулся. Совершенно сбитый с толку, он огляделся вокруг. «Где он находится? Что сейчас?» «Вечер или утро? И почему здесь спит Андерс? И волосы, словно грива, закрывают ему глаза?» Однако мало-помалу в голове у него прояснилось. Он находится в хижине, которую они построили с Андерсом, и уже наступил вечер. Солнце скоро зайдет, последние е г лучи окрашивают ели на скале в ярко-красный свет. Андерс спит, потому что сильно устал. Какой день! Строго говоря, он начался уже вчера вечером в развалинах замка. А теперь снова был вечер. Они с Андерсом проспали почти все после обеденное время. Они очень в этом нуждались. Но сначала они построили великолепную хижину. Калли вытянул руку, ощупывая стены и зеловых веток. О, до да чего же хороша эта хижина! Это их жилище! Маленькое прибежище, которое они соорудили подальше от киднепперов. Здесь их никто не найдет. Хижина надежно скрыта в расселине между двумя скалами. А если прямо не наткнуться на нее, хижину трудно обнаружить. Здесь убежище от всех ветров и мягкие еловые ветки, на которых можно спать. Скалы по обе стороны хижины еще хранили остаток солнечного тепла. Так что им с Андерсом не придется мерзнуть ночью. О, какая это прекрасная хижина! Есть хочешь? — спросил Андерс. Вопрос прозвучал так неожиданно, что Калли подскочил. Ты проснулся? Андерс уселся на своем ложе из еловых веток. Волосы у него были всклокочены, а на щеке отпечатался тонкий узор от еловых иголок. «Я такой голодный, что, пожалуй, съел бы даже вареную треску», — заверил он. «Не говори об этом», — сказал Калли. «Я того и гляди, начну есть древесную кору». «Да, если прожил целый день на одной чернике, хочется чего-нибудь более существенного», — признался Андерс. Вся надежда была на Еву Лоту. т Она обещала раздобыть чего-нибудь поесть». Утром они стояли под ее окном, готовые бежать при малейшей опасности. «Я вытрясу душу из этого Ники», — заверила их Ева Лотта. «Я скажу, что доктор прописал мне есть каждый час». «Не беспокойтесь, у вас еды хватит. Возвращайтесь, когда стемнеет». Только Ники вошел завтраком для Евы Лотты, они удрали, как две испуганные ящерицы, хотя дразнивший их запах ветчины — — щекотал ноздри. Они услышали лишь суровую реплику Евы Лоты, обращенную к Нике. «По-твоему, я приехала на этот курорт, чтобы похудеть?» Но что ответил Нике, они не слыхали, так как были уже далеко в лесной чаще. Позднее они перебрались на противоположную сторону острова, где и провели целый день, строили хижину, ныряли со скалы, спали, ели чернику. И теперь проголодались, как волки. «Нужно только дождаться, когда стемнеет», — мрачно сказал Андерс. Они вылезли из хижины и взобрались на скалу. Там они удобно устроились в расселине, чтобы дождаться темноты, которая спасет их от голодной смерти. Они сидели, довольно кисло наблюдая удивительнейший в своей жизни солнечный закат. И не испытывая при этом ничего, кроме нетерпения, Ведь солнце садилось так медленно. Небо полыхало пожаром. На противоположном берегу залива, над верхушками лесных деревьев, еще виден был край багрового солнечного диска. Но скоро в темных лесах исчезнет и он. Тьма. д о б р о я благословенная тьма опустится на сушу и на море и скроет всех, кто нуждается в защите от киднеперов. Если бы только... Она наступила побыстрее. Скала круто обрывалась к воде. И снизу, где камень встречался с волнами, слышались легкие гривые всплески. Все было тихо. Лишь где-то над заливом дико и жалобно кричала морская птица. «Это начинает действовать мне на нервы», — сказал Калле. «И потом я все думаю, что скажут у нас дома», — размышлял с л у х Андерс. «Как, по-твоему?» Они объявили розыск. Только он произнес эти слова, как обоим вспомнился тот самый клочок бумажки, который Яволота вчера вечером положила на подушку. «Не поднимайте шума! Думаю, что скоро вернусь!» Тра-ля-ля! Даже если ее родители, прочитав записку, очень рассердились, а может, немножко встревожились, вряд ли они сразу же обратились в полицию. А если родители Андерса и Калли посоветовались с пекарем л е с а н д е р о м то, поворчав немного по поводу бесконечных, глупых выходок р ы ц а р е Белой Розы, они тоже успокоились. Но вообще-то это может быть и к лучшему. Кто знает, стоит ли вмешивать полицию. Калли читал достаточно много про киднеперов и знал, насколько это опасно. Во всяком случае... «Надо прежде всего посоветоваться с профессором, если бы как-нибудь поговорить с ним». В окне у инженера Петерса горел свет, хотя повсюду было темно и тихо. Такую глубокую тишину можно было прямо-таки слышать. Если на острове были живые души, то они, наверное, уже спали. «Нет, разумеется, спали не все». Страдая бессонницей, не спал на своем диване профессор, мучая самого себя бесконечными размышлениями. За всю свою тридцати пяти л е т н ю ю жизнь он привык находить решение любой возникшей перед ним проблемы. Но нынешнее его положение было настолько невероятным, что он мог лишь беспомощно качать головой. В своей бессильной ярости он просто ничего не мог сделать и вынужден был признаться в этом самому себе. Остается только ждать. А чего ждать? Что кто-то хватится его и начнет искать? Но он снял этот старый дом в л и л ь ч о п и н г е только для того, чтобы его оставили в покое. Он собирался прожить там в одиночестве вместе с Расмусом целое лето. Пройдет немало времени, прежде чем кто-либо заметит, что он исчез. От этой мысли профессор быстро соскочил с дивана. О том, чтобы уснуть... Нечего было и думать. О, если было бы можно разорвать этого Петерса на мелкие-примелкие кусочки. Не спала и Ева л о т Сидя у окна, она напряженно прислушивалась к каждому звуку, доносившемуся из леса. Что это? Ночной ветер шелестит в ветвях. Или, наконец-то, идут к а л и с а н д е р с о н Какой длинный! Какой ужасно длинный был этот день! Для того, кто любит свободу, невыносимо сидеть в заперти целый день. Ева Лотто с о д р о г а н и е м думала о всех несчастных, которые томятся в тюрьме. О, она обошла бы все тюрьмы на свете, отворила бы все двери и выпустила бы всех узников. Потому что самое жуткое на свете лишится свободы. Ее охватил панический страх, и она вдруг кинулась к окну, забитому рейками, мешавшими ей выйти на свободу, кинулась, готовая сокрушить их. Но тут она вспомнила про Расмуса и овладела собой. Она не хотела будить Расмуса. Он спокойно и безмятежно спал на диване. Она слышала в темноте его ровное дыхание, и это приглушало охватившую ее панику. Во всяком случае... Она была не одна. А из оглушительной тишины за окном, на воле, раздался, наконец, долгожданный сигнал. Сигнал белой розы, а вслед за ним горячий шепот. «Ева л о т а есть у тебя для нас еда!» «Еще бы!» — ответила Ева Лотта. И она стала поспешно протягивать им через щ е р е между рейками бутерброды, холодные картофелины, Холодные кружочки жирной колбасы и ломтики ветчины. Даже слова благодарности не получила она от них в ответ, потому что ничего, кроме довольного мычания, они, жуя бутерброды, в ы ж и т ь из себя не могли. Теперь, когда еда была так близко от них, безумный голод давал себя знать еще больше. Они жадно набивали рты и глотали все те лакомые кусочки, которые раздавала им е в о л о т т Наконец они перевели дух, и Калли пробормотал. «Я и забыл, что еда может быть так п р е к р а с н о е б о л о т о улыбнулась в темноте, как счастливая мать, которая накормила хлебом своих голодных детей, и прошептала. «Теперь вы сыты?» «Да, почти. Действительно сыты», — с удивлением констатировал Андерс. «Это самое замечательное!» Калли прервал его. — Ева Лотта, ты знаешь, где находится профессор? — Он сидит в заперти в домике, на вершине скалы, — ответила Ева Лотта, — в том, что ближе к морю. — А как, по-твоему, Расмус тоже там? — Нет, р а з м у с здесь, он со мной, он спит. — Да, я сплю, — раздался из темноты тоненький голос. — Вот как ты проснулся, — сказала Ева Лотта. «Да, проснешься тут, когда едят бутерброды и так аппетитно причмокивают», — ответил Расмус. Он п о д о ш ё л шлепая босыми ножками, к Евелоте и уселся к ней на колени. «Это что, пришли Калли и Андерс?» — восторженно спросил он. «И теперь вы пойдете сражаться в лес?» «Я тоже хочу стать белой розой». «А все зависит от того, умеешь ли ты молчать». произнес Калли тихим голосом. «Ты, наверное, сможешь стать белой розой, если обещаешь не говорить, что видел меня с Андерсом». «Ага, не скажу», — охотно пообещал Расмус. «Ни звука, никому, ни Нике и никому другому о том, что мы были здесь». «Понятно. А почему? Нике не любит вас, что ли?» «Ники не з н а е т что мы здесь», — ответил Андерс. «И ему знать об этом не надо. Ники — киднеппер, он ворует детей. Понятно?» «А разве киднепперы не добрые?» — спросил Расмус. «Нет, не очень», — ответила Ева Лота. «А я думаю, что они добрые», — уверял Расмус. «По-моему, Ники даже очень д о б р ы й Почему к и д н е п е р у нельзя знать никакие тайны?» «Потому что нельзя», — отрезал к а л л е а ты никогда не станешь белой розой, если не будешь держать язык за зубами». «Да, но я смогу это сделать», — горячо воскликнул Расмус. Он согласился бы молчать до конца жизни, только бы ему стать белой розой. И тут Ева Лотта услыхала тяжелые шаги за дверью, и сердце ее подпрыгнуло от испуга. «Спасайтесь!» — прошептала она. а б ы с т р е е Ники идет!» В следующее мгновение в дверях повернули ключ. Свет карманного фонарика осветил комнату, и Ники подозрительно спросил. «С кем это ты тут болтаешь?» «Отгадай три раза!» — ответила Ева Лота. «Здесь сидят Расмус и я. е щ у я, и Расмус. А сама собой я никогда не болтаю». Так вот, отгадай, с кем я болтаю. Ты ведь киднеппер, а к и д н е п е р а м нельзя р а знать никакие тайны, сочувственно сообщил Расмус. Эй, ты, послушай-ка, сказал Никки и с угрожающим видом шагнул к Расмусу. Ты тоже будешь обзывать меня к и д н е п е р о м Расмус схватил его огромный кулак и доверчиво посмотрел на склонившееся над ним озлобленное лицо. «Да, но я считаю кеднеперов добрыми», — стал уверять Расмус. «Я считаю тебя добрым, милый Никки». Никки неслышно что-то пробормотал и приготовился идти. «Собираетесь заморить нас голодом?» — спросила Ева Лото. «Почему здесь не кормят на ночь?» Никки обернулся и посмотрел на нее с нескрываемым изумлением. «Бедные твои родители!» — наконец разразился он. «Как им приходится вкалывать, чтобы накормить тебя д о с ы т а Довольная Ева л о т о улыбнулась и сказала, «Я не страдаю отсутствием аппетита». Никки снял Расмуса с коленей и понес его на диван. «По-моему, тебе пора спать, мальчик», — сказал он. «Я вовсе не сонный», — уверял его Расмус, «потому что я целый день спал». н и к и не говоря ни слова, уложил е у о в постель. «Подоткни мне одеяло и под ноги!» — попросил Расмус. «Я терпеть не могу, когда высовываются пальцы!» п о с м е р и в а я с ь и немного смутившись, Никки сделал то, о чем его просили. Потом он постоял, задумчиво глядя на Расмуса. «Ах ты, мой маленький шалопай!» — сказал он. Темная головка мальчика покоилась на подушке. п слабом свете карманного фонаря он казался удивительно милым своей п о с т е л ь ю У него были ясные глаза, и он приветливо улыбался Нике. «О, какой ты добрый, милый Нике!» — сказал он. «Иди сюда, я тебя обниму так крепко, как обнимаю папу». н и к и не успел отстраниться. Расмус обвил руками его шею и обнял крепко-крепко, изо всех сил. какие только есть у пятилетнего мальчика. «Тебе не больно?» — с надеждой спросил он. Никки сначала помолчал, а потом неясно пробормотал. л н е это не больно, вовсе не больно». На самой вершине скалистой горы стоял домик, куда инженер Петерс поместил своего знаменитого гостя. Это было настоящее орлиное гнездо. И доступно оно было только с одной стороны. Задняя стена домика примыкала к скале, довольно круто обрывавшейся к берегу моря. «Мы должны вскарабкаться, вон с этой стороны», — сказал Карли, указывая еще лоснящимся от жира пальцем на окошко профессора. После приключений в развалинах замка Андерс не горел желанием «карабкаться по скалистым кручим, пусть даже не по таким высоким, как это». А мы не можем незаметно прокрасться по н а с т е я щ е й дороге перед домом, как все люди, — предложил он. И угодить прямо в объятия н и к и или кого-нибудь еще, — с т и х и д н и ч р у к а л и Этого только не хватало. Полезай ты, — сказал Андерс, — я останусь внизу, я буду караулить. Калле, не задумываясь, слезнул с пальца в остатки жира от ветчины и полез на скалу. Было уже не так темно. Круглый диск Луны медленно поднимался над лесом. Калли не знал, благодарить ему за эту судьбу или нет. При свете Луны к а р а б к а ц ь р я вверх было легче. Но легче было и обнаружить того, кто карабкается. Вернее всего, надо было благодарить Луну и за то, что она светила, и за то, что она время от времени пряталась за тучу. Затаив дыхание... Калли карабкался вверх. Сам по себе этот подъем в гору был не очень опасен. Но мысль о том, что в любую минуту сюда может нагрянуть целый сворок и днепперов, все же заставляла его обливаться холодным потом. Осторожно, нащупывая скалу ногами и руками, он медленно поднимался вверх. Иногда это было трудно. В какие-то моменты ему удавалось трудом находить опору под ногами. Но ноги его явно обладали инстинктивной способностью отыскивать правильный путь среди расселин и древесных корней, и он всегда проходил, за что зацепиться. И только один раз чутье изменило его большому пальцу правой ноги, сбросившему камень, который со страшным грохотом обрушился вниз с откоса. Калли от испуга чуть не отправился следом за ним, но корень дерева, за который он уцепился в последний миг, спас его. Встревоженный, он крепко держался за него и долго не смел шевельнуться. Андерс услышал громыхание, когда камень катился вниз. Он быстро отскочил в сторону, чтобы не пострадала его голова, и сердито пробормотал. «А почему бы тебе не протрубить еще и в трубу, чтобы они наверняка услыхали? Ты на подходе!» Но, по-видимому, никто, кроме Андерса, не с ы х а л шума. И когда Калли ь с бьющимся сердцем, переждав несколько минут, увидел, что ничего не случилось, он отпустил корень дерева и снова начал карабкаться вверх. В своей темной комнате, словно зверь в клетке, Ходил взад-вперед профессор. Это было невыносимо. Совершенно невыносимо. От этого можно было просто-напросто сойти с ума. Да, он наверняка сойдет с ума. А что касается Петерса, то он уже явно спятил. И профессор с сыном попал в руки сумасшедшего. Профессор не знал, что сделали с Расмусом. Он не знал, выберется ли он когда-нибудь отсюда. И к тому же здесь было темно, как в с к л и е п е Будь он проклят, этот Петерс мог бы, по крайней мере, оставить ему свечу, если бы он хоть раз мог отмолотить кулаками этого негодяя. Но тише! Что это? Профессор замер. Может, ему просто почудилось, и во всем в и н о в а т о его воспаленное воображение? А может, и в самом деле кто-то постучал в окошко... Но ведь окошко, в которое он глядел весь этот проклятущий день, в ы х о д и л а прямо на обрыв. Там, вероятно, н и один человек. б у р ж е мой, снова стучат. Там и в самом деле кто-то есть. А раздираемый надеждой и отчаянием ринулся он к окну и отворил его. Словно тюремное окно, оно было надежно забрано железной решеткой. Но решетка была сработана так искусно, что производила впечатление старинной и к а з а л о с ь украшением загородного домика, придавая ему прочность и уют. Но в самом же деле это была настоящая железная решетка. «Кто там?» — прошептал профессор. «Кто стучит?» «Это я, Калли Блумквист». Голос звучал слабо, как вздох. Но этого было достаточно, чтобы заставить профессора задрожать от волнения. Руки его жадно схватили за решетку. — к а л л е Блумквист? Кто ты? — А, я вспомнил. Дорогой ты мой, милый к а л л е знаешь ли ты что-нибудь о Расмусе? Он там, с Евой Лотой, в домике. Он чувствует себя хорошо. Слава Богу! «Слава Богу!» — прошептал профессор с глубоким вздохом облегчения. Петер сказал, что я вижу Расмуса в последний раз. «Может, попытаться вызвать полицию?» — торопливо спросил к а р л и Профессор обхватил голову руками. «Нет, нет, только не полицию, по крайней мере, не сейчас. Я не знаю, что и делать. Я начинаю думать, что этот Петерс словно ветер не бросает». «Если бы не Расмус!» «Нет, нет, вер не смею впутывать полицию до тех пор, пока Расмус не будет в полной безопасности!» Обхватив решетку руками, он горячо зашептал. «Хуже всего то, что Расмус знает, где я храню к о п и и формул. Ну, того изобретение ты знаешь. И Петер знает, что Расмусу это известно. Очень скоро он заставит Расмуса выдать тайну». «А где эти к о т и и спросил Калли. «Не могли бы мы с Андерсом сбегать за ними?» «Ты в самом деле думаешь, что вы сможете это сделать?» Профессор так разволновался, что стал зарекаться. «Боже мой! Если бы вы могли это сделать!» Я спрятал их за... Но коварной судьбе было угодно, чтобы Калли не узнал драгоценную тайну. Потому что в тот же миг дверь распахнулась, и профессор умолк, словно его у д а р и л а м о л н и е Он заставил себя замолчать, хотя чуть не плакал от бешенства и разочарования. Еще одна секунда, и он сказал бы то, что хотел. Но на пороге уже стоял инженер Петерс с керосином и лампой в руке. Он вежливо поздоровался. «Добрый вечер, профессор Расмуссон». «Профессор молчал. Неужели э т о чертовник не оставил вам никакой лампы?» «Продолжал Петерс. Пожалуйста, вот вам лампа». Поставив лампу на стол, он привитливо улыбнулся. Профессор по-прежнему молчал. «Привет вам от Расмуса!» — сказал Петерс и чуть-чуть прикрутил фитилек. «Похоже, мне придется отослать его за границу». Профессор сделал такое движение, словно собирался броситься на своего мучителя. Но Петерс поднял руку, как бы заранее защищаясь. «Некий Блум встает за дверью», — предупредил он. «Если вы намерены драться, то и мы не спасуем, и Расмус в нашей власти, не забывайте об этом». Опустившись на диван, профессор закрыл лицо руками. Расмус в их власти. Все козыри у них в руках. А у него только один Калли Блумклист. Его единственная надежда. Ему необходимо быть спокойным. Необходимо. Необходимо. Инженер Петерс прошелся по комнате и стал спиной к окну. «Спокойной ночи, мой друг», — непринужденно сказал он. «Вы можете еще немного подумать об этом деле, но боюсь...» Не слишком долго. А за окном, крепко прижавшись спиной к стене дома, стоял Калли. Он слышал голос Петерса так близко, словно тот разговаривал с ним самим и попытался в испуге сделать шаг назад. Но там, куда он поставил ногу, была лишь предательская кочка, поросшая травой. Знаменитый р и сыщик соскользнул с треском по крутому обрыву вниз, И г о с т р е е чем можно было представить себе, шлепнулся к ногам Андерса. Калли застонал, и Андерс беспокойно склонился над ним. — Ты что, разбился? Тебе больно? — Все отлично, — сказал Калли и еще раз застонал. Но у него не было времени думать о своих синяках, потому что сверху раздался крик Петерса. «Ники, Блум, где же вы? Обыскать всю территорию внизу. Включить прожектора? Только быстрее!» «Боже мой!» — прошептал Андерс. «Вот так-то, — сказал Калли, — теперь остается нас только пожалеть. Вот так, наверное, боится маленький затравленный зверек, когда приближаются охотничьи собаки», — в очереди думал Калли. «Да, и хирики были уже рядом». Свет прожекторов метался во все стороны. Кайли и Андерс вцепились друг в дружку и вспомнили внезапно о мамах, которые ждут их дома. Луна немилосердно светила между деревьев, словно мало ей было прожекторов. «Сюда, н и к и кричал б л о м и голос его послышался угрожающе близко. «Посмотри среди лети густых елей. Если кто-нибудь и пробрался сюда, он там». «Не может же он быть здесь и там», — язвительно ухмыльнулся н и к и «Вообще, по-моему, ш и ф ошибается». «Скоро мы это выясним», — угрюмо буркнул Блум. «Мама! Мама! Мамочка!» — думал Калли. «Сейчас они подойдут. Нам конец. Все пропало». Они были теперь с о в с е м «Совсем рядом». И какую-то ничтожную долю секунды сверх прожекторов н и к и был направлен прямо на убежище мальчика в расселине. Но порой в жизни случаются чудеса. «Что случилось? Что случилось с прожектором?» — спросил Никки. «Какое счастье! Прожектор н и к и погас! А для того, чтобы чудо было еще более удивительным, луна р в тот же миг спряталась за огромной тучей». И Блум решительно полез в ч а щ е густых елей совсем рядом. Ники, в о з д е й с т в и своим прожектором, следовал за ним по пятам. «Если кто-нибудь пробрался сюда, он там», — бормотал Ники, передразнивая Блума. «Смотри, смотри, прожектор светит снова», — довольно продолжал он, играя лучами прожектора под елками. Но там никого не было, и Ники, оттолкнув Блума, с к о з а л «Говорил же я, что шеф ошибается. Это у него нервы сдают. Здесь не души». «Да, здесь пусто», — недовольно сказал Блум. «Но на всякий случай давай пройдем еще немного вперед». «Да, да», — думал Калле, — «валяйте на всякий случай». И тут словно кто-то подал им знак к Они с а н д е р с о н не говоря ни слова, ринулись вперед, пробежали те несколько метров, что отделяли их от е л е й и залезли под самую густую. Потому что опыт войны р у с научил их, что самое надежное убежище — то, которое только что осмотрел враг. Некий Блум вскоре вернулись назад. Они прошли так близко от е л е й что Калли мог бы высунуть руку и дотронуться до них. Прошли они мимо м а л е н ь к о р а с с е л е н н о между камнями, и Блум тщательно осветил ее. Но и там никого не было. «Если кто-нибудь пробрался сюда, то здесь его во всяком случае нет», — сказал н и к и и тоже осветил своим прожектором расселину. «Нет, представь себе, что они вовсе не там, где ты их ищешь», — прошептал Калли. р И благодарно вздохнул. «Настал новый день». и солнце, как прежде, светило над головами и добрых, и злых. Оно разбудило Андерс и Калле, мирно дремавших на еловых ветках в своем шалаше. «Как ты думаешь, что нам подадут сегодня на завтрак, на обед и на ужин?» — я в з р и т е л ь н о спросил Андерс. «На завтрак — чернику», — ответил к а р л е «На обед — чернику. На ужин — м о ж е т ради разнообразия». Мы сидим чуть больше, черники. Нет уж, об ужине позаботится ь е в о л о т р а убежденно произнес Андерс. Они вспомнили вчерашний вечер и тоскливо вздохнули при м ы с л я х ртом, что сели тогда. Но они вспомнили те жуткие переживания, которые были потом, и неприятный холодок пробежал у них по спирне. Ведь они знали, что сегодня вечером им придется все повторить сначала. Это было неизбежно. Они понимали, профессор ждет их. Кто-то из них должен снова вскарабкаться к его окну и узнать, где хранятся те копии. Если им удастся спасти бумаги профессора, они, по крайней мере, совершат настоящее доброе дело. к а л и очупал с а д и н ы на руках и ногах. К профессору поднимусь я. Все равно я уже весь в синяках р и ссадинок, сказал он. А теперь не помешал бы легкий завтрак. а еде позабочусь я, — услужливо предложил Андерс. Лежи, получишь ч е р н и к у в постель. р а з м у с и Е. Волото тоже получили завтрак в постель, но их завтрак был куда более солидный. Ники явно решил по-настоящему заткнуть рот дерзкой девчонки. Он устроил настоящий пир, ветчины и р и ц Каши и бутербродов хватило бы на целый полк солдат. Подставив с л е к у ю щ и м видом поднос с едой перед сонной еще Евой л о т т о он начал говорить, ь с т о в а р й девчонка, и ешь е как следует, а не то помрешь с голоду». е в о л о т а прищурилась сонным глазом на поднос. «Сойдет», — одобрила она. «Но завтра ты мог бы верно испечь и несколько вафель». «Если до этого тебя не схватят полицейские!» Расмус з быстро уселся в постели. «Полицейские не схватят, н и к и сказал он чуть дрожащим голосом. «Они не должны хватать тех, кто добрый!» «Не, но кеднеперов они хватают!» — невозмутимо заявила е в о Лотта, намазывая толстый слой масла на хлеб. «Послушай-ка, ты!» — возмутился Никки. «Мне надоело эта болтовня о квиднепперах, которые похищают детей». «А мне надоело, что меня похищали», — заявила Ева л о т а «Так что мы квиты». Никки злобно уставился на нее. «А тебя никто и не приглашал сюда. Мы бы просто наслаждались здесь летними карникулами. Не будь тебя». Он подошел к Расмусу и уселся на край его постели. Расмус высунул из-под одеяла маленькую теплую ручку и погладил к е д н е п п р а по щеке. «Мне кажется, кеднепперы д о б р о е повторил он. «А что мы будем делать сегодня, н и к и «Сначала сверхзавтрак», — ответил он. «А потом посмотрим». Представление о нем, как об очень добром человеке, укоренилось у Расмуса с первых часов пребывания мальчика на острове. С самого начала у Расмуса сложилось мнение, что вся эта поездка — необыкновенно удачная выдумка его отца. Интересно было ехать на машине, интересно плыть в моторной лодке. Какой чудесный причал был на этом острове! А сколько лодок пришвартовано у причала! И он только-только собрался попросить у папы разрешения искупаться, как пришел этот глупый дядька и все испортил. Он так чудно разговаривал с папой, а папа был такой злой и рычал даже р на него, на Расмуса. А потом папа исчез, и р а з м у с с ним больше не встречался. Вот тогда-то Расмус и начал всерьез сомневаться, так ли это все интересно. Он пытался удержать слезы, которые рвались наружу, но первое п о д а в л е н н о е в с х л и п ы в а н и е быстро перешли в потоки слез. Инженер Петерс Грубо толкнул его к Никке и сказал, «Позаботься о мальчишке». Это было малоприятное поручение. н и к и е горестно чесал затылок. Он не знал, как обращаться с плачущими детьми. Но он готов был на все, только бы прекратить этот рев. «Давай я вырежу тебе лук со стрелами», — с горя предложил он. Это подействовало, словно по мановению волшебной палочки — Расмус перестал плакать, так же внезапно, как и начал, и его вера в добро была восстановлена. Затем они битых два часа стреляли в р е л ь из лука, и Расмус уже твердо уверовал в то, что Ники добрый. А раз я в о Лота говорит, что Ники к и д н е п е р значит, к и д н е п е р ы добрые, солнце поднималось именно так, как ему положено, все выше, И в ы л и ш е и продолжало светить и добрым, и злым. Оно согрело скалу, где к а л е и Андерс, купаясь, провели целый день. Оно светило Нике, сидевшему на мостках перед домиком Евы Лоты, и вырезавшему лодочку из коры. И Расмусу, который испытывал готовые лодочки в бочке с дождевой водой, стоявшими возле дома. Лучи солнца играли в белокурых волосах Евы л о т ы сидевшей на диване и ненавидевшей н и к е за то, что он не выпускает ее на воздух. Они раздражали только инженера Петерса, потому что буквально все раздражало его в этот прекрасный день. И, следовательно, он не мог сделать никакого исключения для солнечных лучей. Но не обращая ни малейшего внимания на раздражение доктора Петерса, Солнце спокойно продолжало свой путь и, в конце концов, как ему и было положено, зашло на западе и исчезло за лесом где-то на Большом Материке. На этом и закончился второй день на острове. Нет, не закончился. Только теперь он начался. Он начался с того, что инженер Петерс вошел в домик Евы л о т ы На Еву Лоту он не обратил внимания, с ней все было ясно. Ее на беду угораздило увидеть, как похищали Расмуса. Ей удалось т а й к о м пробраться в машину, потому что этот идиот, Сванберг, не караулил как следует. Держать Еву Лоту здесь затруднительно, но придется терпеть, ведь она поможет им утихомирить мальчишку до тех пор, пока образумится его упрямый отец. Вот, собственно, и все, что можно было рассказать о Ебелоте. л р А побеседовать он хотел с Расмусом. Расмус уже лежал в постели, разложив перед собой на одеяле пять маленьких игрушечных лодочек. Из коры на стене висел его лук. Расмус был богат и счастлив. о с т р о в а труд хороший, а кеднеперы добрые. «Послушай-ка, старина», — сказал инженер Петерс и сел на край его постели. «Что ты скажешь, если придется р а с с т а т ь с я здесь на все лето?» Широкая улыбка озарила лицо Расмуса. «На все лето? Какой ты добрый! Мы с папой хорошо отдохнем у тебя на даче!» е 10 в пользу Расмуса», — подумала Ева л о т а и многозначительно улыбнулась. Но она благоразумно молчала. Инженер Петерс был не из тех, с кем можно шутить. Никки сидел на стуле у окна, очень довольный. Это было заметно. Наконец-то эту нахальную девчонку заставили замолчать. Но инженер Петерс был далеко не в восторге. «Послушай-ка, р а з м у с начал он. Но р а з м у с сияет радости, прервал его. Тогда мы можем купаться каждый день, верно, — сказал он. Я могу делать пять заплывов. Хочешь посмотреть, как я делаю пять заплывов? Очень хочу, — сказал инженер Петерс. Но только... Вот будет здорово, — радовался Расмус. Один раз летом, когда мы купались, Мариан вдруг скрылась под водой. Буль, буль, буль, — забулькала вода. А потом Мариан снова вынырнула, «Мариан может делать всего четыре заплыва». «Нужны мне твои заплывы!» — нервно воскликнул Петерс. «Я хочу знать, где твой папа спрятал бумаги с этими красными цифрами?» Наморщив брови, Расмус неодобрительно посмотрел на него. «Фу, какой ты злючка! Какой глупый!» — произнес он. н разве ты не слышал? Папа не велел мне говорить об этом?» чихать нам на твоего папу. И вообще, такой маленький сопливый щенок не должен говорить старшим «ты». Ты должен называть меня инженер Петерс». «А разве тебя так зовут?» спросил Расмус, любовно поглаживая самую красивую лодочку из коры. Петерс проглотил обиду. Он считал, что должен обуздать себя, если хочет добиться успеха в задуманном деле. «Расмус!» «Я подарю тебе что-то очень хорошее, если ты скажешь то, о чем я тебя прошу», — мягко произнес он. «Я подарю тебе паровую машину». «У меня уже есть одна паровая машина», — заметил Расмус. «Лодочки из коры лучше». Он сунул самую красивую лодочку из коры прямо под нос Петерсу. «Видел ли ты когда-нибудь такую красивую маленькую лодочку, инженер Петерс?» Потом он начал возить лодочку зад-вперед по одеялу. Это она переплывала океан, направляясь в Америку, где живут индейцы. «Когда я вырасту, я стану вождем индейцев», — заявил он. «Но женщин и детей я убивать не стану». Петерс не ответил ни слова на это сенсационное заявление. Он заставил себя сохранять спокойствие и попытаться придумать, как направить мысли Расмуса в нужное русло. Лодочкой с коры скользила по одеялу, управляемая загорелой и довольно грязной, маленькой мальчишеской рукой. «Ты киднепер», — сказал Расмус, а глаза его между тем следили за лодочкой, пересекающей океан. Мысли его тоже были там. «Ты киднепер», — с отсутствующим видом подтвердил он. «Потому тебе нельзя знать никакие тайны». А не то бы я тебе сказал, что папа прикрепил их кнопками за книжным шкафом, но теперь я этого не сделаю. Ой, все-таки я тебе сказал, спохватился он, весело улыбаясь. О, Расмус! — застонала Ева л о т а Петерс вскочил. Слышал, н и к и громко и радостно, — захохотал он. Слышал? Нет, это так прекрасно, быть правдивым. «За книжным шкафом!» — сказал он. «Мы заберем эти бумаги ночью. Будь готов через час!» «Окей, шеф!» — откликнулся н и к и п е т е р поспешил к двери, совершенно не обращая внимания на Расмуса, сердито кричавшего ему вслед. «Отдай мои слова обратно! Чур не считается, когда случайно скажешь! Кому, говорю, отдай их обратно! У белых роз были тайные сигналы и всякого рода предостерегающие знаки. Не менее трех сигналов означали опасность. Во-первых, быстрое прикосновение к мочке левого уха, которое применялось, когда и враг, и союзник находились в поле зрения, и нужно было незаметно предупредить союзника о грозящей опасности. Затем крик «Совы», т й н о призывавший каждого блуждающего в округе рыцаря Белой Розы немедленно поспешить на помощь. И, наконец, клич великой тревоги, применявшейся лишь когда грозила смертельная опасность, или ты находился в бедственном положении. Именно сейчас е в о Лотто находилась в крайне бедственном положении. Ей необходимо было как можно скорее связаться с Андерсом и Калли, Она подозревала, что они, словно голодные волки, бродят где-то вокруг, совсем близко. И только и ждут, когда в ее окошке зажжется свеча в знак того, что на горизонте не облачко. Но на горизонте было облачко. Никки не желал уходить. Он упорно сидел у них в комнате, рассказывая Расмусу, как он молодым моряком бороздил синие воды о к е а н а всего мира. а дурачок Расмус требовал все новых и новых рассказов. А нужно было спешить, спешить, спешить. Через час Петерс и Ники отправятся в путь, и под покровом ночи выкрадут драгоценные бумаги. Выход был один. Яболотта издала клич великой тревоги. Как она и рассчитывала, он был такой ужасный, что чуть ли не насмерть испугал Ники и Расмуса. Когда Ники оправился от испуга, он, покачав головой, сказал, «Видать, ты совсем спятила? Нормальный человек так выть не будет?» «Так воют индейцы», — объяснила Ева Лотта. «Я думала, вам будет интересно послушать». «Вот так», — сказала она, и еще раз так же пронзительно забыла. «Спасибо, спасибо, теперь хватит», — заверил ее Никки. И он был прав, потому что где-то в темноте запел черный дрозд, хотя петь после наступления темноты было не в обычаях черных дроздов. Но Никки не выказал по этому поводу никакого удивления. И еще меньше удивилась этому я в о Лотта. Она страшно обрадовалась знаку Андерса и Калли. «Мы слышали». Но как передать им важное сообщение о копиях формул профессора? Ах, рыцарь Ордена Белой Розы всегда найдет выход из положения. Тайный знак, разбойничий жаргон, не раз приходивший им на помощь, пригодится и теперь. Никки с Расмусом испытали новое потрясение. Когда Ева Лота совершенно неожиданно разразилась громогласной жалобной песней. «Спасите бумаги профессора! Они за книжным шкафом!» Все снова и снова распевала она, несмотря на явное неодобрение Ники. «Эй, слушай, ты!» — сказал он под конец. «Заткнись! Чего ты там мычишь?» «Это индейская любовная песня», — сказала Ева л о т а «Я думала, вам будет интересно послушать». «По-моему, ты кричишь так, словно у тебя где-то болит», — сказал Никки. «Надо спешить», — запела Ева л о т а и пела до тех пор, пока Расмус не закрыл уши руками и не сказал. «Ева л о т а давай лучше споем «Лягушата, лягушата». А в темноте за окном стояли потрясенные Кайли с Андерсом и слушали к р и ч Евы Лоты. «Спасите бумаги профессора!» «За книжным шкафом! Надо спешить!» Если Ева Лотта говорила, что надо спешить, и прибегала к р и ч у великой тревоги, это могло означать одно. Петерсу так или иначе удалось узнать, где эти бумаги. Речь шла о том, чтобы прийти первыми. «Быстро!» — скомандовал Андерс. «Мы возьмем у них лодку!» Не произнеся больше ни слова, они ринулись по маленькой тропке вниз, к п р и ч а л у Голодные и напуганные они спотыкались в темноте, напарываясь на ветки и сучья. В каждом кусте им мерещились преследователи, но все это не имело ни малейшего значения. Единственное, что имело значение — секреты профессора не должны попасть в руки преступников, и потому нужно было их опередить. Они пережили несколько жутких минут, прежде чем отыскали лодку, не запертую на замок. Каждую секунду они ждали, что Блум или Ники вот-вот вынырнут из темноты. И когда Калли тихонько оттолкнул лодку от причала и взялся за весла, в голове у него была только одна мысль. Они сейчас появятся, я уверен, вот-вот появятся. Но никто не появился, и Калли увеличил скорость. Вскоре их нельзя уже было услышать с острова, и он стал грести так рьяно, что весла поднимали фонтан и брызг. Андерс молча сидел на корме, вспоминая, как они уже переплывали залив в этом месте. Неужели это было вчера утром? Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Спрятав лодку в зарослях камыша, они помчались отыскивать мотоцикл. Они укрыли его в кустах можжевельника. Но где же эти кусты? И как отыскать их в темноте? Несколько драгоценных минут ушли на судорожные поиски. Андерс так нервничал, что начал кусать пальцы. Где же этот несчастный мотоцикл? А Каля между тем рыскал в кустах. Наконец-то! Вот он, мотоцикл! Он нашел его? Пальцы мальчика ласково сжали руль, и он быстро вывел мотоцикл на лесную дорогу. Им предстояло примерно п миль езды». Калли посмотрел на ручные часы. Стрелки светились в темноте. «Половина одиннадцатого», — сказал он Андерсу, который вовсе не интересовался временем. Слова Калли прозвучали в некотором роде зловеще. Те же самые слова. В ту же самую минуту н и к и услышал от профессора Петерса. «Половина одиннадцатого. Пора в путь». ь 5 миль. 4 мили». Три мили до рель Чопинга. С огромной скоростью мчались они этой теплой июльской ночью, но дорога казалась им бесконечно долгой. Нервы были у них на в з в о д е и они все время прислушивались, не догоняет ли их тот самый автомобиль. Каждую секунду они ожидали, что их осветят сзади фары, которые приблизятся, нагонят их, промчатся мимо и исчезнут, унося с собой все надежды спасти бумаги, которые значили так много. «Лили ч о п и н г 20 километров», – прочитал Андерс на дорожном указателе. Приближались места, знакомые им с детства. Примерно в то же самое время черный автомобиль миновал другой дорожный указатель – «Лиль ч о п и н г 36 километров», — п р о ч и т а л н и к и «Прибавь немного скорость, шеф». Но инженер Петерс не очень спешил. Он ехал так, как ему нравилось. Оторвав одну руку от руля, чтобы предложить н и к и сигарету, он удовлетворенно сказал, «Если я ждал так долго, то могу подождать еще полчаса». «Лиль ч о п и н г город спит безмятежно, как обычно». «Это просто трогательно», — решили Калле и Андерс. «Мотоцикл проезжает по хорошо знакомым улицам, начинает подниматься вверх к развалинам замка и останавливается у дома Эклунда». А черному автомобилю оставалось еще несколько километров до того маленького дорожного указателя у обочины, который любезно приглашает «Добро пожаловать в Лиль Чопинг!» «Страшнее этого», «Мне ничего переживать не приходилось», — шепнул Андерс, когда они, едва слышными шагами, крались а по веранде. Он осторожно нажимает на ручку двери. Дверь не заперта. «Маловато винтиков у киднепперов, которые не закрывают за собой дверь», — думает Калли. «Разве можно оставлять открытыми двери дома, где хранятся бумаги, которые стоят сто тысяч крон? Но так гораздо лучше. Это экономит массу времени». Все его чувства обострены, ведь дорога каждая минута. За книжным шкафом. За каким книжным шкафом? У доктора Эклунда, который сдал свой дом на лето, столько книг и столько книжных шкафов. В гостиной все стены уставлены книжными шкафами. «Это займет целую ночь», — говорит Андерс. «Где начнем искать?» Калли размышляет. хотя в р е м е н и в обрез. Но иногда стоит пожертвовать минуткой, чтобы поразмыслить. Расмус сказал своему папе, «Я прокрался за тобой вечером, когда ты думал, что я сплю, и тогда я увидел». «Где мог стоять Расмус, когда он увидел?» «Абсолютно точно, что не в гостиной». Спальни расположены на верхнем этаже. Маленький мальчик, который не может уснуть, т и х о н к о спускается по лестнице. И еще до того, как папа услышит его шаги, Расмус видит, происходит что-то очень важное и останавливается. «Должно быть, он стоял на лестнице в прихожей», думает Калли, «и кидается туда». На какой бы ступеньке лестницы он ни стоял, через открытую дверь гостиной виден только один книжный шкаф, тот, что возле письменного стола. Калли мчится обратно в гостиную, И вместе с Андерсом начинает отодвигать книжный шкаф от стенки. Шкаф царапает пол. Раздается неприятный скрежет. Это единственный в мире звук, который они слышат. Они не слышат, что на дороге останавливается автомобиль. Так, так, так. Еще одно усилие. И они могут заглянуть за шкаф. Бумаги там. Коричневый конверт. Аккуратно прикреплен к стене кнопками. У Кайли дрожат руки, когда он ощупью достаёт свой нож и начинает отгибать кнопки. «Подумать только! Мы всё-таки успели!» — шепчет бледный от волнения Андерс. «Подумать только! Мы успели!» Кайли держит драгоценный конверт в руках. Он благоговейно смотрит на него. Ведь он стоит 100 тысяч крон! Да, собственно говоря, его вряд ли можно оценить в деньгах. О, какая минута триумфа! Какое п р о н и з ы в а ю щ е сладкое, теплое чувство удовлетворения! И тут послышалось что-то ужасное и жуткое. Крадущиеся по веранде шаги. Шорох, чья-то рука нажимает ручку двери. Тихий скрип, отворяющийся входной двери. Свет от лампы, стоящей на письменном столе, падает на их бледные лица. Они в отчаянии смотрят друг на друга, их чуть не тошнит от страха. Через несколько секунд откроется вот эта дверь, и тогда все пропало. Они пойманы, как две крысы, в западню. Те, что стоят за дверью в прихожей, охраняют вход. Те, что стоят за дверью в прихожей, не пропустят мимо себя никого с драгоценным коричневым пакетом, который стоит и 100 тысяч крон. Быстрее, быстрее, шепчет к а л и лестница на верхний этаж. Многие отказываются им служить, но каким-то сверхъестественным образом им все же удается выскочить в прихожую и подняться вверх по лестнице. А потом все происходит так быстро, что разум покидает их, а мысли исчезают бесследно. Все исчезает в хаосе, и они различают лишь Беспорядочный гул взволнованных голосов, хлопанье дверей, громкие крики, чута ругань, топот ног бегущих вверх по лестнице. «Ой, кто поможет им? Кто поможет?» Топот ног буквально за их спиной. Вот окно с той самой занавеской, которая так весело колыхалась на ветру ночью целую тысячу лет тому назад. Снаружи, рядом с окном, прислонена к стене лестница. «Путь к спасению!» «А вдруг?» «Может быть?» Они п е р е в а л и в а ю т с я через подоконник на лестницу, спускаются, нет, обрушиваются вниз и бегут, бегут так, как никогда раньше не бегали, за всю свою юную жизнь. Они бегут, хотя сверху из окна раздается суровый голос, голос инженера Петерса, который кричит им след. «Стой! Стрелять буду!» но они уже не способны прислушиваться к голосу разума. Они только мчатся все дальше и дальше, хотя им следовало бы понять, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Они бегут, бегут, и им кажется, что сердце у них вот-вот разорвется. И тут они снова слышат топот бегущих ног. Он все ближе и ближе, Где на всем белом свете можно укрыться от этих жутких шагов, эхо которых отзывается в ночи, от этих ужасных шагов, которые будут звучать в их снах до самого конца жизни? Они мчатся вниз, к городу. Он недалеко, но сила у них уже на исходе, а преследователи неумолимо приближаются. Спасения нет. Все пропало. Через несколько мгновений... Все будет кончено. И тут они замечают его. Они оба видят его. Мерцает первый уличный фонарь, и свет его падает на хорошо знакомую долговязую фигуру в полицейской форме. «Дядя Бьорк! Дядя Бьорк! Дядя Бьорк!» Они кричат, словно потерпевшие кораблекрушение, и дядя Бьорк, предостерегающий, машет им рукой. «Нечего, мол, поднимать такой шум среди ночи». Он идет им навстречу, не подозревая, что именно сейчас он им дороже даже родной матери. Калли бросается к нему и, задыхаясь, обнимает его. «Дядя Бьорк, миленький, а р е с т у т этих негодяев». Он поворачивается и показывает пальцем в сторону преследователей. Но топот бегущих ног прекратился. Насколько позволяет глаз, в темноте не видно ни единого человека. Калли вздыхает то ли с облегчением, то ли разочарованно. Он и сам не знает. Он понимает, что преследовать к и д н е п е р о в здесь, в городе, не стоит. И в то же самое время он понимает и кое-что другое. Он не может рассказать дяде Бьорку обо всем, что произошло. «Я не смею впутывать полицию до тех пор, пока Расмус не будет безопасности». Так решительно высказался профессор. Петерса поглотил мрак. Наверняка он направляется в этот миг к своему автомобилю, который скоро отвезет его обратно на остров и к Расмусу. Нет, нельзя вмешивать полицию, нельзя действовать вопреки воле профессора. Даже если в самой глубине души подозреваешь, что это, возможно, было бы самое разумное. Вот как... «Суперсыщик идет по следу», — улыбаясь, говорит дядя Бьорк. «Где же твои негодяи, Калли?» «Они удрали», — выпаливает Андерс, а Калли предостерегающе наступает ему на ногу. Но это совершенно ни к чему. Андерс знает, что когда речь идет о преступлениях, он должен уступить слово Калли. Калли тут же превращает все в шутку, а дядя Бьорк начинает говорить о другом. «Да, хороши вы», «Нечего сказать», — говорит он. «Сегодня утром, Калли, я встретил твоего отца. И он, можешь себе представить, был сильно сердит. И не стыдно вам удирать из дома? Вы вовремя вернулись?» «Мы еще не вернулись», — говорит Калли. «Мы еще не вернулись домой». Если бы кто-нибудь около двух часов ночи проходил мимо б а к а л е й н о й лавки Виктора Блумквиста, Он бы непременно решил, что там орудуют взломщики. Кто-то светил за прилавком карманным фонариком, а сквозь витринное стекло можно было видеть, как там движутся две тени. Но никто не проходил этой ночью мимо лавки, и две тени так и остались неузнанными. Бакалейщик Блумквист и его жена, которые спали в комнате над самой лавкой, вообще ничего не слышали, потому что тени владели искусством двигаться бесшумно. «Я хочу еще колбасы», — промямлил Андерс с набитым ртом. «Я хочу еще колбасы и сыра». «Пожалуйста, бери сам», — сказал Калли. Он был занят тем, что набивал собственный рот. И они ели, не переставая. Отрезали толстые ломки копченого окорока и ели. Хватали изрядные куски самой лучшей колбасы и ели. Разламывали большие, мягкие, благоухающие коровои хлеба и ели. Срывали серебристую фольгу с маленьких треугольничков плавленого н сыра и ели. Запускали руки в ящик с изюмом и ели. Брали плитки шоколада с прилавка, где лежали разные лакомства и ели. Они ели, ели и ели. Это была самая памятная трапеза в их жизни – и они никогда ее не забудут. т о д н о я знаю точно», — заявил под конец Калле. «Я больше никогда в жизни не дотронусь до черники». Довольный и сытый прокрался он затем по лестнице на второй этаж. Трудность состояла в том, чтобы обойти скрипучую ступеньку, потому что мама Калле с годами выработала поразительную способность просыпаться от этого скрипа. когда причиной скрипа был сам Калле. «Совершенно сверхъестественное явление, с которым п с и х о л о г о м следовало бы познакомиться поближе», считал Калле. «Но как раз теперь он не хотел будить ни маму, ни тем более отца. Он хотел лишь взять свой рюкзак, спальный мешок и некоторые другие мелочи, необходимые для жизни в кемпинге. А если бы родители проснулись, На объяснение ушло бы слишком много времени. Правда, способность Кали обходить скрипучую ступеньку с годами тоже совершенствовалась, и он, нагруженный вещами и не потревоживший родителей, благополучно спустился вниз к Андерсу, ожидавшему его в лавке. В половине четвертого утра мотоцикл с бешеной скоростью выскочил на дорогу, которая, извиваясь, вела к морю. А в бакалейной лавке Виктора Блумквиста на прилавке остался клочок белой оберточной бумаги со следующим сообщением. «Дорогой папа, ты можешь удержать мое жалование за этот месяц, так как я взял один килограмм колбасы, 1 килограмм свиных сосисок, полтора килограмма копченого окорока, 10 тех самых маленьких сырков, Ну, ты знаешь, каких. 4 буханки хлеба, полкилограмма сыра, 1 килограмм масла, одну пачку спичек, 10 плиток шоколада из тех, что по 50 эры за каждую, одну д е с я т л и т р о в у ю банку бензина на складе, два пакета какао, два пакета сухого молока, 1 килограмм сахарного песку, пять пакетиков жевательной резинки. 10 коробочек с таблетками сухого спирта. И, возможно, кое-что еще. Сейчас я точно не помню. Я понимаю, что ты сердишься, но если бы ты знал, что произошло, ты бы не сердился. Скажи дяде Лисандеру и папе Андерса, чтобы они не беспокоились. Будь добр, не сердись. Может, я не всегда был хорошим сыном. Да, но лучше мне на этом закончить. А не то... Я расплачусь. Большой привет маме. Калле, ты ведь не сердишься, верно? В ту ночь Ева л о т а спала беспокойно и проснулась со смутным ощущением того, что предстоит нечто неприятное. Она боялась за Андерса и Калле, как там у них дела и как обошлось с бумагами профессора. Неизвестность была невыносимой. и она решила атаковать н и к и как только он явится завтраком. Но когда н и к и наконец явился, у него был такой злобный вид, что Ева л о т а чуточку заколебалась. Расмус весело прощебетал «Доброе утро!», но н и к и не обратил на него никакого внимания и подошел прямо к Еве л о т е «Ах ты, маленькая ведьма!» — сурово произнес он. «Что это с тобой?» — спросила Ева л о т а «Сильно ты врать», — продолжал Никки. «И несовестно тебе. Разве ты не говорила шефу, когда он тебя допрашивал, что никого с тобой не было в ту ночь, когда ты забралась в наш автомобиль?» «Ты хочешь сказать в ту ночь, когда вы похитили Расмуса?» — спросила Ева Лотта. «Да, ту, когда мы...» «Эх, иди к черту!» — выругался Никки. «А разве ты не сказала тогда, что никого с тобой не было?» а н ну, сказала». «И наврала», — настаивал Ники. «Это почему?» — спросила Ева Лотта. «Это почему?» — передразнил ее Ники, п о б а г р о в и в от злости. «Да потому. С тобой еще было двое ребят, признавайся». «Да, были. Представьте себе, были», — заявила довольная Ева Лотта. «Ага, это были Кали с Андерсом», — объяснил Расмус. потому что они с Евой Лотой участвуют в войне Алой и Белой Розы. И я тоже стану Белой Розой. Вот. Но Ева Лотта внезапно похолодела от страха. Означали ли слова н и к е что Калли с Сандерсом схвачены. В таком случае все пропало. Она понимала, что немедленно нужно узнать об этом. Ни одной минуты неизвестности ей не выдержать. «Откуда ты вообще знаешь, что кто-то был со мной?» «Как можно равнодушнее?» — спросила она. «Да эти проклятые сопляки стянули те самые бумаги, которые так нужны шефу! Прямо у него под носом!» — сказал н и к и злобно уставившись на нее. «Ура!» — закричала Ева Лотта. «Ура! Ура!» «Ура!» — вторил ей Расмус. «Ура!» н и к и повернулся к мальчику. В глазах его была печаль, печаль и страх. «Да, кричи, кричи пока!» — пробормотал он. «Думаю, ты скоро разучишься кричать «Ура!» «Когда они явятся и увезут тебя за границу!» «Что ты сказал?» — воскликнула Ева Лота. «Я сказал, что они явятся и увезут Расмуса за границу. Вот что я сказал. Завтра вечером прилетит самолет и заберет его». Ева Лота судорожно глотнула. Затем внезапно закричала и кинулась прямо к Нике. Сжав кулаки, она набросилась на него. Она лупила его изо всех сил и кричала. «Стыд! Позор! О, какие вы гнусные, идиотские, старые киднепперы!» Нике не стал защищаться. Он позволил ей бить себя. Он только молча сидел на стуле и внезапно показался ей, «Очень усталым». «Да, и он ведь ночью совсем не спал». «Лучше бы эти чертовы ребята не совались чужие дела», — сказал он. «Получил бы шеф свои бумаги, из-за которых он поднял столько шума, и со всеми бедами было бы покончено». Расмус, между тем, успел обдумать с л а б о Ники о том, что он полетит за границу. Он взвесил обе представившиеся ему возможности, «Что лучше, лететь на самолете или стать белой розой?» Основательно все продумав, он объявил свое решение. «Не, н и к и заявил он, — «я не собираюсь лететь за границу, потому что я стану белой розой». Забравшись на колени к Нике, он довольно подробно объяснил, как это будет замечательно, и о том, как издают воинственный клич, и как крадутся по ночам и сражаются с алыми, Необходимо, чтобы Никки понял прелесть этой удивительной, полной приключений жизни белых роз. Ведь Никки должен понять, что он, Расмус, не может уехать за границу. Но когда он кончил свою речь, Никки лишь мрачно покачал головой и сказал, «Да нет, малыш, не б ы в а е т тебе белой розой. Слишком поздно». Тут Расмус соскользнул с его колен, отошел в сторону и сказал, «Фу! Балаболка! Какой ты глупый!» «Я точно стану белой розой! Ясно тебе!» Кто-то позвал Никки, и он направился к двери. Расмус, увидев, что он уходит, понял. «Надо поспешить, если он хочет получить ответ на вопрос об одном деле, о котором ему хотелось бы узнать». «Эй, Никки!» — сказал он. «А если сплюнуть с самолета, сколько понадобится времени?» чтобы плевок попал на землю. Ники обернулся и огорченно посмотрел на оживленное лицо мальчика. «Не знаю», — серьезно ответил он, «можешь сам попробовать завтра вечером». Ева л о т а сидела на диване и думала. Кусая прядь своих белокурых волос, она отчаянно думала и пришла к выводу, что надежды нет. «Как она?» запертая в этой клетке, сможет помешать им посадить Расмуса в самолет и увезти его за границу. И что за коварный план у этого Петерса? Скорее всего, решила Ева Лотта, потеряв всякую надежду получить эти бумаги. Он задумал принудить профессора снова произвести все расчеты и забрать для этого его с собой в какую-нибудь лабораторию за границей. А Расмуса взять в качестве заложника — Бедный, маленький Расмус. До сих пор его не коснулась никакая беда. Но что будет с ним среди множества бандитов за границей? Ева Лотта представила себе, как профессор сидит за столом и что-то изобретает. А в это время тюремщик заносит плеть над Расмусом и кричит профессору. «Изобретай скорее, а не то!» Это было мучительное зрелище, и Ева Лотта тихонько застонала. «Чего ты пищишь?» — спросил Расмус. «И почему не приходит Ники и не ведет меня на берег, чтобы я мог пускать лодочки из коры?» Яволота стала напряженно думать, и в ее голове медленно зарождалась идея. Когда идея окончательно созрела, девочка проворно подбежала к Расмусу. «Расмус», — сказала она, — «как, по-твоему, сегодня тепло?» «Да, тепло», — тотчас согласился Расмус. «Правда, хорошо бы выкупаться!» Расмус клюнул на эту удочку. «Ага!» — закричал он, подпрыгнув от восхищения. «Правда, мы пойдем купаться, е в а л о т а Я могу сделать пять заплывов!» Ева-Лотта в преувеличенном восторге всплеснула руками. «Вот будет интересно посмотреть!» — сказала она. «Но сначала тебе нужно выклинчить разрешение у Ники». «А иначе у нас ничего не выйдет». «Ладно», — довольно самоверенно у согласился Расмус. Он знал, что сможет добиться у н и к и всего, что ему нужно. И когда явился Никки, Расмус набросился на него. «Ники, можно нам пойти купаться?» — начал он. «Купаться», — повторил Никки. «Это еще зачем?» «Ведь погода теплая», — сказал Расмус. «Верно, нам можно искупаться, раз так тепло». Ева Лотта молчала. Она знала, что самое разумное — полностью положиться на Расмуса. «Я могу делать пять заплывов подряд», — объяснял Расмус. «А разве тебе не хочется посмотреть, как я делаю пять заплывов, н и к и «Пожалуй», — сказал Никки, и задумался. «Но купаться?» «Все-таки шеф вряд ли бы это одобрил». «Но если я не пойду купаться...» не смогу сделать пять заплывов, с убийственной логикой заявил Расмус. Не могу ведь и плавать здесь, на полу. Он считал, что теперь уже все ясно. Не такой уж Ники дурак, чтобы добровольно отказаться посмотреть, как он, р а з м у с делает пять заплывов. Поэтому, сунув руку в огромный кулак Ники, он сказал, пошли. Ники не очень благосклонно глянул на Еву Лоту. Ты с нами не пойдешь, резко сказал он. «Нет, Яволота должна пойти с нами, посмотреть, как я умею делать пять заплывов», — заупрямился Расмус. Нике было трудно противиться этому энергичному детскому голосу. Он презирал самого себя за свою слабость, но дело уже зашло так далеко, что Расмус мог добиться от него почти всего, чего хотел. Стоило ему сунуть свою ручку в руку Нике и посмотреть на него веселыми, полными ожидания глазками. «Ну, пошли тогда, будь ты неладно», — пробормотал н и к к и Вот об этом она и мечтала. Пробежаться по короткой тропинке вниз к причалу, броситься головой вниз в прозрачную воду, которая рябила и сверкала на солнце, п о л е ж а т ь чуть подремывая на мостках, ни о чем не думая. Но теперь, когда осуществилась ее мечта, Это было для Евы Лотты лишь мучительной отсрочкой, задержавшей осуществление великого ее плана. Расмус же, наоборот, был вне себя от восторга. Словно маленький веселый лягушонок, он прыгал по мелководью у самого берега. н и к и сидел на краю причала и караулил, а Расмус усердно брызгал на него водой, смеялся, кричал и плескался так, что брызги летели во все стороны. Плавая, он был ужасно серьезным и сдерживал дыхание до тех пор, пока его лицо не покраснело. Потом он, страшно пыхтя, выдохнул воздух и восхищенно закричал. «Ники, ты видел? Видел, что я сделал пять заплывов?» Ники, возможно, и видел это, а может и нет. «Ах ты мой маленький шалопай!» воскликнул он. Эти слова... Единственные, о ц е н и в ш е е умение Расмуса плавать, прозвучали, как похвала. Ева Лотта лежала на спине, покачиваясь на волнах. Она смотрела прямо в небо, продолжая повторять самой себе. «Спокойно, только спокойно. Все будет хорошо». Но сама она была не очень-то спокойна, и когда Никки закричал, что хватит купаться, она почувствовала, что побледнела от волнения. «Можно нам побыть здесь еще немножко?» «А, н и к и умоляющий произнес Расмус. Но Ева Лотта подумала, что ни одной минуты больше не выдержит, и потому, взяв Расмуса за руку, сказала, «Нет, Расмус, давай выйдем на берег». Расмус сопротивлялся, умоляющий, глядя на н и к и Но на этот раз, в виде исключения, у н и к и и Евы л о т ы были одинаковые намерения. «Поторопитесь», — попросил Никки. «Лучше, если шеф не узнает, что вы ходили купаться». Они раздевались за густыми кустами. И е в о Лот, взяв недовольного Расмуса за руку, пошла с ним туда. С безумной быстротой набросила она на себя платье, а потом упала на колени рядом с Расмусом, чтобы помочь ему одеться. Его неловкие пальчики никак не могли застегнуть пуговицы комбинезона. «Думаешь, это легко?» сказал Расмус, если пуговица сзади, а сам я спереди. «Я застегну тебе пуговицы», — пообещала е в о л о т а и, понизив дрожащий от волнения, голос, продолжала. «Расмус, ты ведь очень хочешь стать белой розой?» «Ага, хочу», — ответил Расмус. И Калли сказал, что... «Тогда ты должен сделать все точь-в-точь, точь, как я говорю», — прервала его е в о л о т а «А что я должен делать?» «Ты должен взять меня за руку, и мы убежим отсюда как можно быстрее». «Да, но это не понравится Нике?» — огорченно возразил Расмус. «Теперь нам нет дела до Нике», — прошептала Ева Лота. «Мы пойдем и отыщем тот шалаш, который построили Каля и Андерс». «Вы придете когда-нибудь, или мне пойти за вами?» — крикнул с печала Нике. «На море штиль?» — воскликнула Ева л о т а Мы придем, когда придем. И, взяв Расмуса за руку, горячо прошептала. — Бежим, Расмус, бежим! И Расмус побежал изо всех сил, какие только есть у пятилетнего мальчика, прямо в ельник. Он вовсю старался не отставать от Евы Лотты, чтобы она увидела, какой он будет хорошей белой розой. И уже на бегу он пропыхтел. «Хорошо все-таки, что Ники увидел, как я могу делать пять заплывов». Солнце начало садиться. и р а с у с устал. Он не одобрял их побега, который продолжался уже много часов подряд. «В этом лесу слишком много деревьев», — говорил он. «И почему мы никак не придем к этому шалашу?» Ева Лотта хотела бы ответить на этот вопрос, — Она была согласна с Расмусом, что в этом лесу слишком много деревьев и слишком много невысоких каменистых бугорков, которые нужно перепрыгивать, слишком много бурелома и валежника, преграждавшего путь, слишком много кустов, хворост и веток, царапавших ноги и слишком мало шалашей. Там был всего один единственный шалаш, о котором она так горячо мечтала, но его было никак не найти». Ева Лотта почувствовала разочарование. Она представляла себе, что шалаш будет легко найти, но теперь она начала сомневаться в том, что и вообще когда-нибудь удастся его отыскать. А если они даже и найдут его? Окажутся ли там Андерс и Калли? И вообще, вернулись ли они на остров после того, как спасли бумаги профессора? т ы с я ч и случайностей могла им помешать. В конце концов, они с Расмусом, возможно, одни на острове, и еще киднепперы. И при одной мысли об этом, Ева Лотта жалобно застонала. «Милый, милый Андерс, милый, дорогой Калли, будьте в шалаше!» — в тихом отчаянии молила она. «И помогите, как можно скорее найти его!» «Все только черника да черника», — сказал Расмус, и сердито посмотрел на черничник, доходивший ему до колен. «Я хотел бы кусочек жареной свинины». «Еще бы», — согласилась с ним я в о л о т т а «Но, к сожалению, в лесу не растет жареная свинина». а б р р выразил свое неудовольствие Расмус. «И еще я хотел, чтобы со мной были...» «Мои лодочки из коры», — продолжал он, вернувшись тем самым предмету, занимавшему его весь день. «Почему мне не позволили взять с собой лодочки?» и ч у д о ю д а подумала я в о Лотта. «Она о пустилась в лес на свой страх и риск только для того, чтобы спасти его от ужасной судьбы. А он тут ноет из-за жареной свинины и игрушечных лодочек». Но, не додумав свою мысль до конца, Она уже раскаялась и порывисто обняла мальчика. Он ведь такой маленький и к тому же такой усталый и голодный. Ничего удивительного, что он х н ы ч е т «Понимаешь, Расмус, — сказала она, — я как-то не подумала про твои лодочки. «Значит, ты дура! — безжалостно заявил Расмус и уселся в черничнике. Он не собирался идти дальше. Никакие просьбы и мольбы не помогали». Ева Лотта уговаривала его напрасно. «Может, шалаш где-то, совсем близко. Может, надо пройти еще совсем, совсем немножко». «Не хочу», — ответил Расмус. «Ноги у меня совсем сонные». Ева Лотта на какое-то мгновение засомневалась, сможет ли она удержать рыдание, подступившее к горлу. Но ну, потом, стиснув зубы тоже, уселась черничник. и, прислонившись спиной к большому валуну, притянула к себе Расмуса. «Посиди со мной и отдохни немного», — сказала она. Вздохнув, Расмус растянулся на мягком ху, положив голову на колени к Еве Лотте. Казалось, он принял твердое решение — никогда больше не двигаться. Сонно мигая, смотрел он снизу вверх на Еву Лоту, а она думала, пусть поспит часок, может, потом будет легче. Она взяла его руки в свои, и он не сопротивлялся. Тогда она стала тихонько напевать ему. Он заморгал глазами, честно пытаясь не заснуть, и следя глазами за бабочкой, порхавшей над черничником. «На нашей лужайке черника растет», — пела е в о л о т а н о тут Расмус запротестовал. «Лучше бы ты спела. На нашей лужайке свинина растет». И тут же заснул. Ева л о т о вздохнула. и тоже хотелось бы заснуть. Ей хотелось задремать и проснуться дома, в собственной своей кровати, и с радостью обнаружить, что весь этот ужас ей просто приснился. Грустная и встревоженная сидела она в черничнике, чувствуя себя ужасно одинокой. И тут в отдалении она услыхала голоса. Голоса, которые приближались и которые она узнала, а вслед за этим послышался треск веток, ломавшихся под тяжелыми шагами. Неужели можно так испугаться и остаться в живых? Нет, от этого не умирают, тебя просто совершенно парализует страх, так что ты не можешь пальцем шевельнуть, только сердце начинает дико и мучительно биться в груди. Мелькая между деревьями, к ним приближались Ники и Блум. И этот Сванберг тоже, конечно, был вместе с ними. Она ничего не могла поделать. У нее на коленях спал Расмус. Она не могла разбудить его и убежать. Все равно ничего не помогло бы. Им не успеть убежать. Оставалось лишь сидеть на месте и ждать, пока их поймают. Теперь Ники и Блум были так близко, что Яволотта отчетливо слышала их слова. «Я никогда не видел Петерса в такой ярости», — говорил Блум. «И меня это совершенно не удивляет. Ты — безмозглая скотина, Ники. Во всем виновата эта девчонка. Хотел бы я с ней потолковать». «Ну, погодите, я ее поймаю», — пробручал Ники. «Да, этого верно ждать недолго», — заявил Блум. «Во всяком случае, они должны быть здесь, на острове». «Будь спокоен», — сказал Ники. Я их поймаю, если даже для этого мне придется обшарить каждый куст. я в о Лотта закрыла глаза. Они всего в десяти шагах от нее, и она не в состоянии смотреть на них. Она закрывает глаза и ждет. Скорее бы уж они обнаружили ее, чтобы она могла наконец заплакать, о чем так давно мечтает. Она сидит, закрыв глаза и прислонившись спиной к мшистому в а л у н у и слышит голоса как раз по другую сторону в а л у н а Как они близко, как ужасающе близко. Но вот они уже не так близко, уже совсем не так близко. Все глуше звучат их голоса, и шаги затихают. Наконец они уходят, и вокруг нее становится удивительно тихо. Маленькая птичка щебечет в кустах. Единственное, что она слышит. Долго, долго сидит она на п о р о с ш е м мхом земле. Она не смеет шевельнуться. Ей хочется сидеть у валуна и вообще ничем больше в жизни не заниматься. Но в конце концов Расмус просыпается, и тогда Ябалота понимает, что необходимо приободриться. «Пошли, Расмус», — говорит она, — «нам надо уходить отсюда». Она беспокойно оглядывается по сторонам. Солнце уже не светит. Большие темные тучи плывут по небу. Видно, ночью пойдет дождь. Уже падают первые капли. «Я хочу к папе», — капризничает Расмус. «Я не хочу больше оставаться в лесу. Я хочу к папе». «Мы не можем пойти к папе сейчас», — в отчаянии произносит Яволота. «Нам надо попытаться найти Каля и Андерса, иначе я не знаю, что с нами будет». Она пробивалась сквозь черничник, а Расму следовал за ней, скуля точно маленький щенок. «Хочу есть», — сказал он, — «и еще хочу мои лодочки из коры». Ева л о т а не отвечала. Она словно набрала в рот воды. И тут она услыхала за спиной горький плач. Она оглянулась и увидела в черничнике жалкую маленькую фигурку с дрожащими губками и глазками, полными слез. «О, Расмус, не плачь!» — умоляла мальчика Ева Лотта, хотя и самой больше всего на свете хотелось плакать. «Не плачь!» «Милый, маленький Расмус, ну чего ты плачешь?» «Я плачу из-за того, что...» — икнул Расмус. «Я плачу из-за того, что...» — из-за того... что мама лежит в больнице. Даже тот, кто собирается стать рыцарем Белой Розы, наверное, имеет право плакать, когда мама его лежит в больнице. Да, но она ведь скоро выйдет оттуда, стала утешить Расмуса Ева-Лотта. Ты ведь сам так говорил. И все равно я плачу из-за н е ё упрямо кричал Расмус, потому что забыл поплакать раньше. Глупая Ева-Лотта. Дождь припустил. Холодный и немилосердный, он вскоре просочился сквозь их легкую одежду. Вместе с тем вокруг все больше и больше темнело. Глубокие тени залегли между деревьев. Вскоре они в двух шагах от себя уже ничего не увидят. Спотыкаясь, они шли вперед. Мокрые, голодные, утратившие всякую надежду, отчаявшиеся. «Не хочу быть в лесу, когда темно!» — закричал Расмус. Представь себе, не хочу. Ева Лотта отерла т дождевые капли с лица. Возможно, там и было несколько слезинок. Остановившись, она прижала Расмуса к себе и дрожащим голосом сказала. «Расмус, рыцарь белой розы должен быть храбрым. А теперь мы с тобой оба белой розы и сейчас сделаем что-то по-настоящему хорошее». «А что?» — спросил Расмус. «Мы заберемся под ель». и будем спать там до утра. Будущий рыцарь Белой Розы взвыл так, словно в него всадили нож. «Не хочу оставаться в лесу, когда темно!» — кричал он. «Слышишь ты, глупая Ева Лота? Не хочу, не буду! Зато в наш шалаш ты, наверное, хочешь!» Эти слова произнес Калли. «Надежный, спокойный Калли». «Его голос прекраснее всех голосов на свете», — подумала Ева л о т т И вот он уже подошел к ним в темноте, с карманным фонариком в руках. Слезы выступили на глазах у Евы Лотты, но теперь можно было и поплакать. «Калли, это ты? Это в самом деле ты?» — всхлипывая, говорила она. «Как ты попала сюда?» — спросил Калли. «Вы бежали?» «Как попали?» — сказала Ева Лотта. «Целый день мы спасались бегством». «Да, мы убежали только для того, чтобы я смог стать белой розой», — заверил Расмус. «Андерс!» — крикнул Калли. «Андерс, иди сюда, и ты увидишь чудо и чудес. Здесь Ева, л о т о и Расмус». Они сидели на еловых ветках в шалаше и были очень счастливы. По-прежнему лил дождь, темнота в лесу сгустилась еще сильнее, чем прежде. н а что с того? В шалаше было сухое тепло, они переоделись в сухое платье. Жизнь больше не казалась горькой и отвратительной, как еще совсем недавно. Маленький голубой огонек спиртовки Калли весело плясал под кастрюлькой с горячим какао, а Андерс нарезал большие ломти хлеба. «Это так здорово, что просто не верится», — с радостным вздохом сказала Ева Лотта. Мне сухо, тепло, а когда я съем к тому же три, четыре, пять бутербродов, я буду уже и сыта. А мне бы чуть побольше свинины, сказал Расмус, и чуть побольше какао. Он протянул свою кружку, ему налили еще какао. И он с наслаждением, большими глотками пил горячее какао, пролив всего лишь несколько капель на тренировочный костюм, который ему одолжил к а л л е Костюм был ему так велик, что Расмус почти исчез в его прекрасном пушистом тепле. Довольный, он втянул и пальчики под костюм, чтобы ни одна самая маленькая частица его тела не оставалась бы снаружи и не мерзла. О, все было прекрасно! И этот шалаш, и костюм, и бутерброды с ветчиной, и все, все, все! Теперь, Калли, я почти белая роза, Умоляющий произнес Расмус, жуя бутерброд. «Да, ждать тебя осталось недолго», — заверил его Калли. «Он и сам был в этот миг так доволен и счастлив, как только может быть доволен и счастлив человек. Как замечательно все получилось! р а з м у с спасен, бумаги профессора спасены, и скоро весь этот кошмарный сон кончится. Завтра утром мы берем лодку и гребем на материк с Расмусом», — сказал он. «А потом мы звоним дяде Бьорку, чтобы явилась полиция и спасла профессора. Профессор получит назад свои бумаги». «Когда же Алле у с л ы ш а т обо всем об этом, у них глаза на лоб полезут», — размечтался Андерс. «Где же эти бумаги?» — полюбопытствовала е б о Лотта. «Я спрятал их», — ответил Калле, — «и не собираюсь говорить, куда». «Почему?» Пусть лучше только один человек знает об этом, сказал к а л и Мы еще не в полной безопасности, и пока мы здесь, я ничего не скажу. Правильно, согласился Андерс. Завтра мы все узнаем. Подумать только, завтра мы снова будем дома. Вот будет здорово, верно. Расмус придерживался другого мнения. Гораздо лучше в шалаши, возразил он. «Я хотел бы остаться тут навсегда, навсегда, навсегда. Но мы можем побыть здесь хотя бы несколько дней». «Нет уж, спасибо», — отозвалась я Волота, содрогаясь при воспоминании о страшных минутах в лесу, пережитых из-за Ники и Блума. Необходимо было, как только рассветет, убраться с острова. Сейчас они были под защитой темноты, но днем за ними снова будут охотиться». в е д н и к и сказал, что он о б ы щ и т каждый кустик на острове. И у Евы Лоты не было ни малейшего желания дожидаться, пока н и к и их поймает. Незаметно дождь прекратился, и маленький клочок неба, видневшийся сквозь входное отверстие в шалаше, усеяли точки звезд. «Мне надо немного подышать свежим воздухом перед сном», — заявил Андерс и выбрался из шалаша. Вскоре он тихонько позвал остальных. «Выходите, кое-что увидите». «Что же ты видишь в темноте?» спросила Ева Лотта. «Я вижу звезды», сказал Андерс. Ева Лотта и Калли взглянули друг на друга. «Неужели он стал таким сентиментальным?» забеспокоился Калли. «Надо нам выйти к нему». Друг за другом они выползли через узкое входное отверстие. Расмус Чуточку заколебался. В шалаше было так светло. Калли и Андерс подвесили свои карманные фонарики к потолку. Здесь было светло и тепло, а в лесу темно. Темноты же он хлебнул досыта. Но потом он перестал колебаться. Там, где будут е в о Лотта и Калли, нужно быть ему. Похоже на маленького зверька, который осторожно высовывает мордочку из норки, он выполз на четвереньках через входное отверстие. Они стояли молча, тесно прижавшись друг к дружке, а наверху, на исине-черном, как сажа, небе, горели звезды. У ребят не было желания говорить, и они только стояли, вслушиваясь темноту. Никогда прежде не доводилось им слышать громкого ночного шелестолеса. По крайней мере, они никогда не прислушивались к нему так, как сейчас. А ночной шелест леса напоминал глухую и необычную мелодию, от которой щемило сердце. И Расмус взял Еву Лоту за руку. Все это так не похоже на то, что ему случалось переживать раньше, и потому он и радовался, и одновременно боялся, и потому хотел чувствовать чью-нибудь руку в своей. Но вдруг он понял, что все это ему нравится. Деревья так чудно шелестели, и лес, несмотря на темноту, нравился ему. Нравились Расмусу и маленькие добрые волны, которые издавали такой красивый плеск, к о г д а б и л и с ь оскалы. А больше всего ему нравились звезды. Они так ярко светились, и одна из них дружелюбно подмигнула ему. Запрокинув голову назад, он смотрел прямо на эту дружелюбную звездочку и, сжав руку Евы Лотты, мечтательно сказал. «Подумать только, как должно быть красиво в самом небе, если так красиво на его изнанке?» Никто не ответил ему. Никто не произнес ни единого слова. Но в конце концов е в о Лотта наклонилась и обняла его. «Ну, Расмус, пора спать!» — произнесла она. Ты будешь спать в шалаше, в лесу. Это здорово, не правда ли? Да, уверенно ответил Расмус. Он забрался в спальный мешок рядом с Евой Лотой и лежал там, размышляя о том, как он близок к тому, чтобы стать белой розой. Спрятав нос в руку Евы Лоты, он вздохнул с чувством глубокого удовлетворения и почувствовал, что хочет спать. Он непременно расскажет папе, «Как прекрасно спать ночью в шалаше!» В шалаше было темно, Калли погасил фонарик, но я в о л о т т а находилась так близко от него, а дружелюбная звездочка по-прежнему мерцала на небе. «Сколько свободного места было бы в этом спальном мешке, если бы ты здесь не толкался, — сказал Андерс, неодобрительно пиная Калли. Калли ответил ему таким же пинком». «Как жаль, что мы не догадались захватить для тебя двуспальную кровать», — съезвил он. «Во всяком случае, спокойной ночи». Пять минут спустя они спали глубоко и беззаботно, ничуть не беспокоясь о завтрашнем дне. Они уезжают отсюда. Через несколько мгновений они уедут отсюда и никогда больше не увидят этого острова. Прежде чем прыгнуть в лодку, к а л л замешкался на секунду. Он окинул взглядом остров, который несколько беспокойных дней и ночей был их домом. Вот скала, с которой они ныряли. Она казалась такой привлекательной в лучах утреннего солнца. А в расселине за скалой стоял их шалаш. Калли, ясное дело, не мог видеть его отсюда. Но он знал, что шалаш там, что он пуст, осиротел. и никогда больше не будет их домом. «Ты прыгнешь в лодку или нет?» — беспокоилась я Волота. «Я хочу уехать отсюда. Это единственное, чего я сейчас хочу». Она сидела на корме рядом с Расмусом, и она больше всех жаждала уехать отсюда. Каждая минута была дорога, она это знала. Она отлично представляла себе, в каком диком отчаянии был после их побега Петерс и знала, что он в конце концов приложит все силы, чтобы их схватить. Надо было торопиться. Они все это знали. Знал это и Калли. Он больше не мешкал. Ловкий прыжок, и он в лодке, где Андерс уже сидел на веслах. «Порядок», — сказал Калли. «Теперь мы готовы». «Да, теперь все готово», — сказал Андерс, и начал грести. Но тут же опустил весла и сделал сердитую гримасу. «Дело в том...» что я забыл свой фонарик», — объяснил он. «Да, да, да, знаю, я растяпа, но забрать его надо, это отнимет лишь несколько секунд». Спрыгнув на берегу скалы, с которой они ныряли, он исчез. Они ждали. Сначала довольно терпеливо, а немного погодя уже нетерпеливо. И только один Расмус сидел непоколебимо спокойный, играя пальцами в воде. «Если он сейчас же не придет...» «Я закричу», — пригрозила Ева Лотта. «Он наверняка нашел птичье гнездо или что-нибудь в этом роде», — угрюмо сказал к а л л е э й Расмус, беги и скажи Андерсу, что лодка отходит». Расмус послушно спрыгнул на берег. Они увидели, как он резовыми козьими шажками поднимается по скале и исчезает. Они ждали. Ждали и ждали, не спуская глаз с вершины скалы, где должны были вынырнуть исчезнувшие Андерс и Расмус. Но никто не появлялся. Скала оказалась пустынной, словно там никогда не ступала нога человека. По утреннему бодрый окунь выпрыгнул вдруг из воды совсем рядом с лодкой, а вдоль побережья слабо шелестел тростник. Кругом было тихо. Зловеще, тихо, подумали вдруг они. «Что они там делают?» забеспокоился Калли. «По-моему, надо пойти и посмотреть». «Тогда пойдем вместе», заявила Ева Лотта. «Я не могу сидеть здесь и ждать. Я просто не выдержу». Калли пришвартовал лодку, и они спрыгнули на берег и побежали вверх по скале, следом за Андерсом и следом за Расмусом. Внизу В расселине стоял шалаш. Но не видно было ни души, не слышно было голосов, только жуткая тишина. «Если это обычная выдумка Андерса», сказал Калле, залезая в шалаш, «я его убью». Но больше Калле не сказал ни слова. Ева Лота, которая шла сзади, в двух шагах от него, услышала лишь п о л у с д а в л е н н ы й крик и в диком отчаянии закричала. «Что случилось, Калли? Что случилось?» И в ту же секунду она почувствовала твердую руку на своем затылке и услыхала хорошо знакомый голос. «Ну, накупалась маленькая ведьма, а?» Там стоял Никки с Багровым от злости лицом, а из шалаша вышли Блум и Сванберг. Инженера Петерса с ними не было. Они вели трех пленников, и у Евы л о т т на глаза выступили слезы, когда она их увидела. Теперь конец. Все пропало, все было зря. С таким же успехом можно было зарыться в м о х и сразу умереть. У нее жалось сердце, когда она увидела Расмуса. Он был совершенно вне себя и делал отчаянные попытки освободиться от кляпа, которым ему заткнули рот, чтобы мальчик не кричал. Ники поспешил ему помочь, Но это не вызвало ни капли благодарности у Расмуса. Как только изо рта у него вытащили клеп, он сердито плюнул в сторону н и к и и закричал. — Ты дурак, н и к и Фу! Балаболка! Какой же ты все-таки дурак! Это было отступление, полное горечи. «Закованные в цепи беглые в джунглях на обратном пути к Дьявольскому озеру должны были чувствовать себя примерно так же», — думал Калли, сжимая на ходу кулаки. «Право, это был настоящий караван беглых рабов. Они были связаны одной веревкой — он, Андерс и е в о л о т а Рядом с ними шел Блум, самый отвратительный из всех надсмотрщиков на свете, а замыкал шествие Никки». Он нёс Расмуса, который, не переставая, повторял, что н и к е ужасный дурак. Сванберг в весельной шлюпке со всем их снаряжением плыл к лагерю киднепперов. Ники был явно в жутком настроении, ведь он должен был бы радоваться тому, что возвращается к Петерсу со своей драгоценной добычей. Но если он и радовался, тот тщательно это скрывал. Идя следом за пленниками, он всё время бронился. «Безмозглые! Какого черта вы взяли лодку? Неужели вы думали, что мы этого не заметим, а? И если уж вы взяли лодку, так зачем тогда остались на острове? Идиоты вы эдакие!» «Да, почему мы это сделали?» — с горечью думал Калли. «Почему не переплыли на Большую Землю еще вчера вечером, даже если Расмус устал, шел дождь и было темно? Почему мы не убрались с острова, пока еще было время?» «Да, Ники прав, мы круглые идиоты. Но странно, однако, что именно он упрекает нас за это». Ники вправду, казалось, не очень радовался тому, что детей схватили. «Я теперь не думаю, что кеднепперы добрые», — сказал Расмус. Ники не ответил, он лишь злобно уставился на него и продолжал брониться. «И зачем вы взяли эти бумаги, а? Вы, два дурака с с овечьими мозгами». «На что вам эти бумаги?» Два дурака с овечьими мозгами не ответили ни слова. Молчали они позднее, когда то же самое спросил у них инженер Петерс. Они сидели каждый на своем диване в домике Евы л о т ы удрученные так, что даже не в силах были бояться Петерса, хотя он делал все, чтобы их запугать. «Это дела, в которых вы ничего не смыслите», — сказал он, «и нечего было встревать». «Всем вам будет худо, если вы не скажете, что сделали с бумагами профессора вчера вечером». Уставившись на них своими черными глазами, он зарычал. «Ну, выкладывайте, что вы сделали с бумагами?» Они не отвечали. Казалось, это был верный способ привести Петерса в ярость, так как он внезапно набросился на Андерса, словно собираясь убить его. «Где бумаги?» кричал он. «Отвечай! Не то я тебе шею сверну!» Тут в разговор вмешался Расмус. «Но и дурак же ты!» — сказал он. «Андерс вообще не знает, где бумаги. Про это знает только Калли. Пусть лучше только один человек знает об этом!» — говорит Калли. Петерс отпустил Андерса и взглянул на Расмуса. «Вот как!» — произнес он, и повернулся к к а л л е н а с к о л ь к о я понимаю...» т верно и есть, Калли. А теперь послушай, мой дорогой. Даю тебе час на р а з м ы ш л е н и е Один час и не секунды больше. А потом с тобой случится большая неприятность, какой еще не случалось с тобой за всю твою жизнь. Понятно тебе? Калли пытался сохранить такую же независимую позу, какую знаменитый сыщик Блумквист всегда принимал в подобных ситуациях. «Не пытайтесь меня запугать, этот номер не пройдет», и тихо добавил самому себе. Ей так уже напуган, дальше некуда. Петерс зажег сигарету, его пальцы дрожали, и прежде чем он продолжил свою речь, он и с п ы т у ю щ е посмотрел на к а л ь и «Интересно, хорошо ли ты соображаешь? И можно ли с тобой говорить серьезно? Если да, то, пожалуйста, призови на помощь всю свою смекалку». Тогда ты, быть может, поймешь, о чем идет речь. Дело обстоит так. По известным причинам, которые я не собираюсь тебе объяснять, я попал в скверную историю. Теперь я не в ладах с законом, и если только останусь в Швеции, меня ожидает пожизненное заключение. Поэтому я не собираюсь оставаться здесь ни минутой дольше, чем требует необходимость. Я должен отправиться за границу. а бумаги эти захватить с собой. — Ясно. Ты, верно, не глуп и поймешь, что я на все пойду, только бы заставить тебя сказать, где они. Калли кивнул. Он очень хорошо понимал, что Петерс ни перед чем не остановится. И еще он понимал, что он сам, возможно, будет вынужден сдаться и выдать тайну. Ну как же он, мальчишка, сможет противостоять такому противнику, как Петерс? Но ему дали час на р а з м ы ш л е н и е и он хотел им воспользоваться. Он и не думал сдаваться, пока не взвесит все шансы. «Я подумаю», — коротко ответил он, и Петерс кивнул головой. «Хорошо», — сказал он, — «час на р а з м ы ш л е н и е и призови на помощь весь свой разум, если он у тебя есть». Он вышел, и Ники, который все это время с угрюмым видом слушал разговор Петерса с мальчиком, проводил шефа до дверей. Но когда Петерс вышел, Ники вернулся назад и подошел к Калле. Он больше не казался таким озлобленным, каким был все это утро. Почти умоляюще, посмотрев на Калле, он тихим голосом произнес. — Ты ведь можешь сказать шефу, где эти бумаги, а? Чтобы положить конец всем бедам. Сделай это, а? Ради Расмуса, а? Калле промолчал, и Ники ушел. В дверях он обернулся и печально посмотрел на Расмуса. «Я вырежу тебе еще одну лодочку из коры», — пообещал он. «Она будет гораздо больше». «Не надо мне никакой лодочки», — безжалостно отрезал Расмус. «Теперь я вижу, что киднепперы совсем недобрые». И вот дети остались одни. Они слышали, как н и к и повернул снаружи ключ в дверях. А потом они больше ничего не слышали, кроме шума ветра, раскачивающего макушки деревьев в лесу. Они молчали довольно долго. «Здорово дует», — заметил наконец Андерс. «Да», — сказала Ева л о т о «пусть бы штормила так, чтобы Сванберг перевернулся вместе с лодкой», — с надеждой добавила она. И, взглянув на к а л л е напомнила. «Всего один час. Через час он снова придет сюда». «Что будем делать, Калли?» «Тебе придется сказать ему, куда ты спрятал бумаги», — предположил Андерс. «Иначе он тебя убьет». Калли почесал голову. «Призови на помощь весь свой разум», — сказал этот Петерс. И Калли твердо решил это сделать. «Наверное, если хорошенько призвать на помощь разум, можно придумать, как выпутаться из беды». «Если бы мне удалось бежать...» «Задумчиво», — сказал он, — «хорошо бы, мне удалось бежать». «Да, если бы тебе удалось достать луну с неба, было бы тоже хорошо», — заметил Андерс. Калли не ответил. Он размышлял. «Послушай-ка», — наконец воскликнул он, — «в это время Никки, по-моему, должен принести нам завтрак». «Да», — ответила Ева Лотта, — «наверное». По крайней мере, в это время нас обычно кормили. Хотя, может быть, Петерс собирается уморить нас голодом? «Только не р а з м у с а возразил Андерс. «Ники не допустит, чтобы р а з м у с а уморили голодом». «А что, если нам всем сразу наброситься на Ники?» — спросил к а л л к о г д а он явится с едой, сможете вы повиснуть на нем, пока я не смоюсь?» и в а Лотта просияла. «Идет», — согласилась она. «О, я дам Нике по кумполу! Я давно мечтаю об этом!» «Я тоже раскрою Нике черепушку», — восхищенно заявил Расмус. Но, вспомнив, лук со стрелами и лодочки из коры добавил. «Хотя очень сильно бить его я не стану, ведь он все-таки добрый, этот Нике». Никто его не слушал. Ники мог явиться с минуты на минуту, и нужно было подготовиться к его приходу. «А что ты собираешься делать потом, Калле?» — возбужденно спросила я в о Лота. «Ну, когда убежишь?» «Вплавь доберусь до материка и приведу сюда полицию. А профессор может говорить что угодно. Нам нужна помощь полиции, и нам следовало бы давным-давно к ней обратиться». я в о Лота вздрогнула. «Да, конечно», — сказала она. «Хотя кто знает, что успеет натворить Петерс, прежде чем подоспеет полиция?» я предостерег Андерс. н и к и идет. Бесшумно кинулись они к двери и встали по обе ее стороны. Они слышали, как н и к и подходит все ближе и ближе, слышали, как д р е б е ж и т жестяной поднос в его руках. Они слышали, как ключ поворачивается в замке, и все их нервы и мускулы напряглись. Сейчас, сейчас, уже совсем скоро. «А я принес тебе яичницу. Малыш Расмус!» — воскликнул отпирая дверники. «Ты ведь любишь ее?» Он так и не узнал, любит ли Расмус яичницу. Потому что в ту же самую секунду они набросились на него. Жестяной поднос с грохотом полетел на пол, а яичница брызнула в разные стороны. Они крепко повисли у него на руках и ногах и опрокинули его. Они переползали через него, усаживались на него верхом, дергали за волосы и били головой об пол. н и к к е рычал, словно раненый лев, а Расмус, радостно покрикивая, прыгал вокруг. Ведь это была почти что война, Рос. И он считал своим долгом поддерживать сражающихся, Правда, он мог на миг заколебаться, ведь Никки, что ни говори, был его другом. Но, подумав хорошенько, Расмус подошел к н и к е сзади и изо всех сил пнул его. Андерс и Ева Лотто дрались как никогда. к а л л с б ы с о т о й молнии выскочил за дверь. Все длилось несколько секунд. Никки обладал исполинской силой и, оправившись от удивления, высвободился с помощью нескольких ударов своих сильных рук. Злой и растерянный, поднялся он с пола и тотчас обнаружил, что Калли с ч е з Бешено рванувшись к двери, он попытался ее отворить, но дверь была заперта. Мгновенью он стоял, тупо глядя прямо перед собой. Затем кинулся изо всех сил на дверные доски, но они были крепкие и не поддались ни на миллиметр. — Кто, кто, черт побери, запер дверь? — в ярости воскликнул он. Расмус, веселый и оживленный, по-прежнему прыгал по комнате. «Это сделал я!» — закричал он. «Это сделал я!» Каллий убежал, а я после этого запер дверь. н и к и крепко взял его за руку. «Куда ты девал ключ, жулик ты маленький?» «Ай, больно!» — запищал Расмус. «Отпусти меня, глупый н и к и н и к и еще р а с тряхнул его. «Я спрашиваю тебя...» Куда ты девал ключ? Ключ я выбросил в окошко, ответил Расмус. Съел? Браво, Расмус, крикнул Андерс. Довольная Ева Лотта громко засмеялась. Теперь ты видишь, каково это, когда тебя запирают, милый Никки, сказала она. Вот уж весело будет послушать, что скажет Петерс, заявил Андерс. Никки тяжело опустился на ближайший диван. Он пытался собраться с мыслями. Потом вдруг, неожиданно, разразился смехом. «И в самом деле, будет весело послушать, что скажет шеф», — согласился он. «И в самом деле». И так же внезапно он снова посерьезнел. «Дело-то плохо. Мне нужно схватить мальчишку, пока он не натворил бед». «Ты имеешь в виду, пока он не привел полицию», — подчеркнула е в о л о т а «В таком случае придется тебе поторопиться, милой Никки!» д у свежий западный ветер, крепчавший с каждой минутой. С глухим шумом проносил сало над верхушками елей и гнал шипящие белопенные волны в заливе, отделявшим остров от материка. Задыхаясь после бурной драки и н е и с т о в о г б е г а вниз к озеру, Калли остановился на берегу, у самой воды, в о т ч а я н е глядя на пенящиеся волны. Ни один человек не мог бы переплыть залив, не рискуя жизнью. Даже на маленькой шлюпке это было бы отчаянное путешествие. А кроме того, у Калли не было и шлюпки. При свете дня он не осмеливался приблизиться к причалу. Да и вообще теперь, вероятно, все лодки были заперты. Впервые Калли почувствовал себя бессильным. Он уже начал уставать от препятствий, встававших на их пути. Оставалось только ждать, пока утихнет ветер. А штурм мог продолжаться несколько дней. Где найти пристанище и еду на это время? Находиться в шалаше Калли не мог, там они станут его искать. и с ъ я с н ы х припасов у него больше не было. И конфисковали киднепперы. Ничего не может быть глупее. В полной растерянности подумал Калли, испуганно блуждая между елями. В любой момент Никки мог примчаться за ним. Нужно было быстрее решать, что делать. Внезапно, сквозь шум ветра, он услыхал громкие крики о помощи, доносившиеся из домика Евы л о т ы От ужаса Калли покрылся холодным потом. Не означало ли это, что инженер Петерс как раз в эту минуту заставляет других жестоко расплачиваться за то, что он, Калле, бежал. От этой мысли у него подкосились ноги. Ему необходимо было выяснить, что творится там, наверху. Петляя и делая большие крюки, он вернулся назад той же дорогой, что и пришел. Приближаясь к домику, он все я с н е различал голоса и, к своему удивлению, услышал, что на помощь звал н и к е Никки и Расмус. «Интересно, что делают Еболото и Андерс Никки?» о ч е г о это он так вопит? Любопытство гнало Калли узнать, в чем дело, хотя это было рискованно. Но, к счастью, лес тянулся до самого домика. Проявив некоторую изобретательность, можно было незаметно подкрасться к самому окушку Евы Лоты. Калли, словно у ж полз под елями. Теперь он был так близко, что мог слышать, как в домике кричит и ругается Ники, и слышать, Чьи-то другие, довольные голоса. Никто, как видно, уже не лупил Ники. Отчего же он так злится? И отчего он остался в домике, вместо того, чтобы отправиться на поиски беглеца? А что это валяется на земле и блестит среди хвойных иголок под самым носом у Калли? Это был ключ. Калли поднял его и стал внимательно разглядывать. Может, это ключ от домика? Ева Лотты? Тогда как он попал сюда? Новый вопль Никки рассеял его сомнения. «Инженер Петерс! На помощь!» — кричал Никки. «Они заперли меня! Иди сюда! Открой дверь!» Лицо Калли расплылось в широкой улыбке. Никки оказался в заперти вместе со своими пленниками. Это очко в пользу белой розы. Довольный Калли сунул ключ в карман брюк. Но в тот же миг он услышал, как Петерс, Блум и Сванберг бегут сюда. И Калли окаменел от страха. Он понял, что через несколько минут за ним начнут охотиться. Теперь они будут искать его еще более рьяно, чем прежде. Ведь то, что Калли снова на свободе, было смертельной угрозой для Петерса. Достаточно проницательного, чтобы понять. Калли изо всех сил постарается раздобыть помощь. Поэтому самым важным для Петерса было любой ценой помешать мальчику покинуть остров. Калли знал, Петерс ни перед чем не остановится. Мысль об этом заставила Калли побледнеть, несмотря на загар. Он лежал, пугливо прислушиваясь к топоту бегущих ног, который все приближался. Ему надо было срочно найти в течение нескольких драгоценных секунд убежище. И тут он увидел это убежище. увидел под самым носом отличное убежище, где они наверняка не станут в первый момент его искать. Под каменным фундаментом домика было ровно столько места, чтобы мало-мальски удобно расположиться. Только с западной стороны фундамент был такой высокий, ведь домик стоял на откосе, спускавшемся вниз к морю. Там поднималась высокая трава и целые заросли темно-розового иван-чая, который довольно надежно защитил бы к а л я и от посторонних взглядов, если бы кому-нибудь пришла в голову мысль поискать его за домом. Быстро, словно ласка, забрался Калли как можно дальше, под фундамент дома. «Если они станут меня искать здесь, они просто дураки», — подумал он. «Но если у них есть хоть капелька ума, они будут искать беглеца как можно дальше от места заточения». а не под фундаментом дома. Калли улегся под фундаментом, а наверху разразилось настоящее землетрясение. Ведь до Петерса дошла, наконец, ужасная истина. Никки заперт, а Калли удрал. «Бегите!» — дико завопил Петерс. «Бегите и поймайте его, и без него не возвращайтесь, иначе за себя не ручаюсь». Блум и Сванберг побежали. а Калли услыхал, как Петерс, с к в е р н о с л о в и е всадил в замочную скважину ключ свой личный ключ и открыл дверь домика, где содержались пленники. Затем над головой Калли наверху разразилось еще более страшное землетрясение. Бедняга Ники отчаянно защищался, но Петерс не знал пощады. Более ужасной выволочки Ники, верно, никогда еще не получал, и это продолжалось до тех пор, пока не вмешался Расмус. «Какой же ты несправедливый, инженер Петерс», сказал Расмус. Калли слышал его решительный тоненький голосок так отчетливо, как если бы находился в той же самой комнате. «Ты страшно несправедливый. Ники ведь не может отвечать за то, что я запер дверь, а ключ выбросил в лес». Петерс ответил ему грозным рычанием. Потом закричал, обращаясь к Нике. м е г и и отыщи мальчишку, а я пойду и попытаюсь найти ключ». Лежа в своей норе, Калев вздрогнул. «Если Петерс начнет искать ключ, он о к а ж е т с я в опасной близости от убежища под фундаментом, в слишком опасной близости, и все будет кончено». «В самом деле, что это за собачья жизнь? Каждую минуту надо быть готовым защищаться от новых опасностей». к а л е думал быстро. А действовал еще быстрее. Услыхав, что Ники и Петерс выходят из дома и запирают дверь, он в ту же минуту покинул свое убежище. С бешеной быстротой выпал з о н из-под фундамента и встал ближе к углу дома. А как только увидел бегущего Петерса, проворно метнулся вдоль противоположной стороны дома к мосткам, с которых секундой раньше сошел Петерс. В отдалении он увидел спину Ники, который уже почти скрылся в лесу. Сунув руку в карман, Калли извлек оттуда ключ. И к нескрываемому удивлению Евы, л о т ы и Андерса, он вошел в дверь буквально через минуту после того, как ее захлопнули за собой Петерс и Ники. «Молчи!» — тихо приказала Ева Лотта Расмусу, который собирался что-то произнести по поводу неожиданного появления Калли. «Я ведь ничего не сказал!» а раздосадованно оправдывался Расмус. «Но если Калли...» и зашипел Андерс и предостерегающе указал на Петерса. Тот рылся под самым окном и был явно рассержен, что не мог найти ключ. «Пой, Ева Лотта!» — прошептал Калли. «Петерс не должен слышать, что я запираю дверь». Ева Лотта встала у окна, чтобы заслонить собой Калли. И во все горло запело. Думаешь, все пропало? Нет, такого не бывало. Кажется, ю п е н и не принесло большой радости инженеру Петерсу. «А ну, заткнись!» — раздраженно воскликнул он, продолжая искать. Он тыкал палкой в траву под окном, раздвигая стебли Иван-чая. Они слышали, как он тихонько ругается про себя. Потом, прекратив поиски, он исчез. Они слушали, затаив дыхание, и ждали. Уберется ли он во с в о я с и или войдет к ним и увидит Калли. Сначала они только слушали и надеялись, а потом услыхали шаги Петерса на мостках. Он шел к ним. Боже, он шел к ним! Они смотрели друг на друга, измученные, бледные, и ни одна разумная мысль не приходила им в голову. Калли обрел самообладание за минуту до того, как было уже слишком поздно. Стремглав юркнул он за ширму, скрывавшую умывальник. В тот же миг дверь распахнулась, и в комнату ворвался Петерс. Ева Лотта молча стояла, закрыв глаза. «Уберите его», — подумала она, — «уберите его, иначе я не выдержу. И если Расмус что-нибудь скажет, то я...» «Ну, погодите!» «Я задам вам трепку», — пообещал Петерс. «Когда вернусь, задам вам такую трепку, какая вам и не снилась. А не успокоитесь, получите еще». «Поняли?» «Да», — ответил Андерс. Расмус хихикнул. Он ни слова не слышал из того, что сказал Петерс. Он был занят одним. За ширмой сидит к а л л е э т о все равно, что играть в прятки». я в а Лото с опаской следила за выражением его лица. «Молчи, Расмус, молчи!» — мысленно молила она. Но Расмус не услышал ее мольбы. Он зловеще ухмыльнулся. «Чего ты ухмыляешься?» — злобно взребел Петерс. У Расмуса был веселый таинственный вид. «А тебе не отгадать, кто?» — начал он. «Здесь, на острове, полно черники!» — душераздирающим голосом закричал Андерс. «Он охотнее сказал бы что-нибудь поумнее». Но в этом безвыходном положении он ничего больше не мог придумать. Петерс т с о т р а щ е н и е м посмотрел на него. «Юмор висельника», — сказал он. «Зря стараешься». «Ха-ха, инженер Петерс», — неутомимо продолжал Расмус. «А ты не знаешь кто». «Лучше черники. Ничего на свете нет», — воскликнул Андерс. Петерс покачал головой. «Не очень-то т о хитер», — заметил он. «Ну да это все равно». «Я пошел. Я хочу только предупредить, не выкидывайте новых фокусов». Он пошел к дверям, но по дороге остановился. «Кстати», — пробормотал он тихо, «может, там, в туалетном шкафчике, у меня осталось несколько лезвий?» Туалетный шкафчик висел на стене, рядом с умывальником, за ширмой. «Лезвия?» — пронзительно закричала Ева Лота. «Я их съела». Я хочу сказать, я выбросила их в окошко, и я плюнула на кисточку для бритья. п е т е р уставился на нее. «Жаль мне ваших родителей», — лаконично бросил он и вышел. И вот они остались одни. Они сидели на скамейке, все трое, и тихонько говорили о том, что произошло. Расмус сидел перед ними на полу и с интересом слушал. «Слишком сильный ветер», — сказал Калли. мы абсолютно ничего не можем сделать, пока ветер не стихнет. Иногда дует по 9 суток подряд, словно подбадривая их, произнес Андерс. Что ты будешь делать, пока ждешь, поинтересовалась ей Волотта. Буду лежать под домом, как м а к р и ц а ответил Калли. А после того, как Никки сделает последний обход, я приду к вам, поем и переночую в доме. а н д е р захихикал. Вот здорово! Хорошо бы вот так провести Алых. Они долго сидели в комнате, слушая крики в лесу, где Петерс, Никки, Блум и Сванберг искали Калли. «Ищите, ищите», — злобно проговорил Калли, «все равно ничего, кроме черники, не найдете». Наступил вечер, стало темно. Калли не в силах был дольше лежать под фундаментом. Ему необходимо было выползти и подвигаться, чтобы окончательно не затекли ноги и руки. А идти в дом было слишком рано. Ники еще не сделал вечернего обхода. Тихо и осторожно вышагивал Калле в темноте. Подумать только, как чудесно просто двигаться, просто шевелить руками и ногами. В большой комнате у Петерса горел свет. Окно было открыто, и он слышал слабый гул голосов. О чем они там говорили? Калли почувствовал, как в нем пробуждается жажда приключений. Ведь если тихонько подкрасться и стать под тем окном, можно будет, пожалуй, узнать кое-что полезное. Он тихонько подбирался все ближе и ближе, один шаг в минуту. Боязливо прислушиваясь после каждого шага, он, наконец, очутился под самым окном и услышал ворчливый голос н и к и «Я устал от всего этого. Я так устал, что не желаю больше участвовать в этом деле». А потом сдержанный ледяной голос Петерса. «Вот как! Ты не желаешь больше участвовать? Почему же?» — позволь спросить. «Что-то здесь не так», — ответил Никки. «Прежде шли разговоры о деле, и можно было поступать как угодно, только было бы полезно для дела, как говорилось». А я, бедный и глупый матрос, верил в эту болтовню. Но теперь я в нее больше не верю, потому что несправедливо так обращаться с детьми, пусть даже с пользой, для дела. «Берегись, Ники», — пригрозил Петерс. «Мне, верно, не надо напоминать тебе о том, что бывает с теми, кто пытается дезертировать». На мгновение наступила тишина. Но под конец Ники угрюмо буркнул. «Ну что ж, знаю». Тогда ладно, продолжал Петерс, но смотри, не наделай больше глупостей. Ты нес такую околисицу, что я почти уверен, ты нарочно позволил мальчишке бежать. Эй, полегче на поворотах, шеф, зло произнес н и к и О нет, таким глупым даже ты, верно, быть не можешь, сказал Петерс. Ты и то должен был понимать, что означает для нас его побег. н и к и не ответил. «Никогда в жизни я так не боялся», — продолжал Петерс. «И если самолет задержится, то все лопнет, можете не сомневаться». «Самолет? Калиного стрелуши? Что это за самолет, который должен прилететь?» Размышления его внезапно были прерваны. Кто-то шел в темноте с карманным фонариком в руках. Он вышел из маленького домика под скалой, где находился профессор. «Должно быть, это б л о м Элис Ванберг, подумал Калли, плотно прижавшись к стене. Но ему нечего было бояться. Человек с карманным фонариком направился к дому, где собирались киднепперы. И мгновение спустя Калли услышал там его голос. «Самолет прилетит рано». В семь часов утра произнес тот, кто пришел, и Калли узнал голос Блума. «Это было бы слишком хорошо», — сказал Петерс. «Мне и в самом деле надо убираться отсюда». «Только бы погода позволила самолету приземлиться!» «Ветер стих по-настоящему», — заметил Блум. «Они хотят до вылета получить новую сводку». «Передай сводку», — распорядился Петерс. «Здесь над заливом ветер такой, что можно приземлиться. А ты, Ники, смотри, чтобы малыш был готов к семи часам утра». «Малыш!» «Конечно же, это Расмус!» — Галя жал кулаки. «Так!» «Теперь конец всему. р а с м у с отправят отсюда, и прежде чем Калли успеет позвать кого-нибудь на помощь, малыш будет уже далеко. Бедный, бедный Расмус, куда его отправят? И что они с ним сделают? Какая ужасающая подлость!» н и к и словно угадал мысли Калли. «Это подлость, вот что я скажу», — вспалил он. «Бедный малыш никому не причинил зла». и помогать вам я не собираюсь. Пусть шеф сам сажает его в самолет. «Ники», — произнес Петерс зловеще пугающим голосом, «я предупреждал тебя, и теперь делаю это в последний раз. Смотри, чтобы малыш был готов к семи часам утра». «Черт побери», — выругался Ники. «Ведь вам, шеф, известно, не хуже меня, что бедный ребенок не выйдет живым из этой передряги. Да и профессор тоже. «О, этого я как раз не знаю», — весело ответил Петерс. «Если профессор будет вести себя разумно, то... А вообще это к делу не относится». «Черт побери!» — снова воскликнул н и к и Калли почувствовал, что у него жало горло. Он совсем пал духом. Все было безнадежно. Они пытались... Они в самом деле пытались изо всех сил помочь Расмусу и профессору. Но это ни к чему не привело. Во всяком случае, злые люди одержали победу в этой игре. Бедный, бедный Расмус. Калли в глубоком отчаянии, спотыкаясь, брел вперед в темноте. Надо попытаться установить контакт с профессором. Надо подготовить его к тому, что завтра рано утром сюда прилетит самолет, который свалится с неба как большая хищная птица, и вонзит свои когти в Расмуса. Самолет этот приводнится внизу, в заливе, лишь только Блум сообщит, что ветер стих. Внезапно Калли остановился. Каким образом Блум передаст сводку погоды? Каким образом он ее передаст? Калли присвистнул. Наверняка где-то на острове есть радиопередатчик, ведь им пользуются все шпионы и мошенники, которым нужна связь за границей. «Еще неясная мысль зародилась в мозгу у Калли. А радиопередатчик — это как раз то, что ему самому до зарезу нужно. Где находится этот передатчик? Нужно его найти. Может, может, есть хоть маленькая надежда. Этот маленький домик? Ведь Блом вышел оттуда. Вот он, этот домик. Слабый свет струится из окошка. Калли дрожал от возбуждения, когда, подкравшись к окну, Заглянул в комнату. «Ни души!» «Но чудо и чудес! Радиопередатчик был там!» «Да, он был там!» Калли потрогал ручку двери. «Не заперто!» «Спасибо, милый, славный Блум!» Одним прыжком Калли очутился у передатчика и схватился за микрофон. «Найдется ли хоть один человек на белом свете, который сможет услышать его?» Найдется ли хоть кто-нибудь, до кого дойдет его отчаянный зов? — На помощь! На помощь! — тихим дрожащим голосом молил он. — На помощь! — говорит Калле Блумквист. — Если кто-нибудь слышит меня, позвоните дяде Бьорку, то есть позвоните в полицию Лильчопинга и скажите. Пусть приедут на остров к а л ь в и н и спасут нас. Название острова — к а л ь в и н И находится он примерно в пяти милях от л е л ь ч о п и н г а Это очень срочно, потому что нас похитили киднепперы. Спешите приехать сюда, иначе случится непоправимое название острова к а л ь в и н Примечание. к а л ь в и н в переводе «Телячий остров». Интересно, нашелся ли хоть один человек на белом свете, кто услышал его слова? А если услышал? Удивился ли тот человек, почему передатчик внезапно смолк? Сам Калли удивился лишь тому, откуда взялся паровоз, наехавший на него, и отчего так больно его голове. Но он тут же погрузился в черную тьму, и ему больше не понадобилось удивляться. Теряя сознание, он успел еще услыхать ненавистный ему голос Петерса. «Я убью тебя, щенок! Ники, иди сюда!» и отнеси его к остальным. «Теперь нам надо подумать», — сказал Калли, осторожно ощупывая шишку на затылке. «Вернее, вы должны подумать, потому что, по-моему, мне отшибли мозги». е в о Лота снова принесла мокрое полотенце, которым обернула голову Калли. «Вот так», — сказала она. «А теперь лежи спокойно и не двигайся». Калли не возражал против того, чтобы полежать, После приключений последних ч е т ы р е х п я т дней и ночей мягкая постель была бы блаженством. И до чего здорово, хотя и чуточку смешно, было лежать здесь, окруженным заботами Евы Лотты. «Я думаю...» «Я вот сижу и думаю», — сказал Андерс. «Есть ли на свете хоть один человек, которого бы я ненавидел больше, чем Петерса, но никого не могу припомнить?» «Даже этот преподаватель труда, который был у нас в прошлом году, если вдуматься, просто симпатяга по сравнению с Петерсом». «Бедный Расмус», — сказала Ева л о т а Взяв подсвечник, она подошла к постели Расмуса и осветила ее. Он спал так спокойно и безмятежно, словно в мире не было никакого зла. И Ева Лотта подумала, что при колеблющемся свете свечи он больше, чем когда-либо, походил на ангела. Личико его осунулось, щеки, на которые падала тень от длинных темных ресниц, были такими худенькими, а нежный детский рот, болтавшись столько чепухи, был ужасно трогательным, когда мальчик спал. Он казался таким маленьким и беззащитным, что при мысли о самолете, который должен прилететь рано утром, у Ебы л о т ы заболело сердце. «Неужели мы и вправду...» «Ничего не можем сделать», — спросила она упавшим голосом. «Я бы хотел запереть Петерса где-нибудь вместе с адской машиной», — заявил кровожадно стиснув зубы Андерс. «С маленькой адской машиной, которая бы вдруг щелкнула, клик, и покончила бы с этим подлецом». Калли тихонько засмеялся про себя, ему что-то пришло в голову. «Кстати, насчет того, чтобы его запереть», — сказал он, — «мы-то, собственно говоря», «Вовсе не заперты. У меня ведь есть ключ. Понятно. Мы можем убежать, когда захотим». м п р а в д а удивил Сандерс. я У тебя ведь есть ключ. Чего же мы ждем? Давайте удерем». «Нет, Калли должен лежать спокойно», — сказала я Волота. «После такого сотрясения мозга голову из подушки-то нельзя поднять». «Подождем несколько часов», — решил Калли. Если мы попытаемся у в е с т и Расмуса в лес сейчас, он поднимет крик на весь остров. А здесь нам спать лучше, чем где-нибудь под кустом в лесу. Ты рассуждаешь вполне разумно. Можно подумать, что твой мозг начал функционировать, согласился Андерс. Я знаю, что нам делать. Поспим сначала, а часов пять удерем. И надо молиться, чтобы ветер хоть немного стих. и кто-нибудь из нас смог бы переплыть залив и позвать на помощь. «Да, иначе мы пропали», — сказала Ева Лотта. «Мы не сможем долго прятаться на этом острове. Я-то знаю, каково бродить с Расмусом в лесу, да еще без еды». Андерс залез в спальный мешок, который Никки любезно предоставил ему. «Подайте мне кофе в кровать в пять часов, — приказал он, — а теперь я буду спать». «Спокойной ночи!» — сказал Калле. «Чувствую, что утром предстоят большие события!» Ева л о т а легла на свой диван. Положив руки под голову, она смотрела вверх, где жужжала глупая муха, и, натыкаясь на потолок, падала всякий раз вниз. «Вообще-то, Ники мне очень нравится!» — заявила Ева л о т а И, повернувшись на бок, задула свечу. у к а л ь в и н лежавший в 53 километрах к юго-востоку от Лильчопинга, большой и обширный остров только для тех, кто бродит в поисках шалаша в лесу. Но для того, кто приближается на самолете, остров не что иное, как маленькая-прималенькая зеленая точка в Синем море, усеяна множеством таких же мелких зеленых точек. И вот теперь откуда-то издалека стартовал самолет. и взял курс на маленький остров, лежавший среди тысяч других таких же островов. У самолета мощные моторы, и ему нужно всего несколько часов, чтобы достигнуть цели. Эти моторы беспрерывно монотонно гудят, и вскоре их однообразный гул слышится уже на острове к а л ь в и н Гул понемногу набирает силу и превращается в устрашающий рев, когда машина начинает приводняться в заливе. После бури море покрыто тяжелой зыбью, но в глубине залива ветер слабее, и самолет с последним оглушительным грохотом касается водной глади и застывает у причала. Тут Калли наконец просыпается. В тот же миг до него доходит, что т о вовсе не рев н е а г а р с к о г о водопада, как ему приснилось, а гул самолета, который должен увезти Расмуса и профессора. «Андерс, Ева л о т а проснитесь!» Крик его звучит, словно зов о помощи, и напуганные Андерс и е в о Лота мгновенно поднимаются. Они понимают всю глубину постигшего их несчастья. Теперь только чудо поможет им скрыться. Вытаскивая Расмуса из постели, Калли бросает взгляд на часы. Еще только пять часов утра. Что за мода прилетать на два часа раньше назначенного срока? Расмус совсем сонный и вовсе не желает вставать. о н и не обращают внимания на его протесты. Ева л о т а неумолимо напяливает на мальчика его комбинезон. А Расмус фырчит, словно рассерженный котенок. Андерс и Калли с т а е т рядом, подпрыгивая от нетерпения. Расмус только и делает, что упирается. И в конце концов Андерс, схватив его за шиворот, рычит. И не мечтай, что такой Плакса, как ты, станет когда-нибудь белой розой. Это помогает. Мальчик замолкает, а Ева-Лотта быстро и ловко надевает на него кеды. Калли склоняется над ним и умоляюще говорит. «Расмус, нам опять нужно удирать. Может, нам придется жить в отличном шалаше, где ты уже ночевал. Тебе надо бежать изо всех сил». «Ничего подобного!» «И не собираюсь», — говорит Расмус, потому что так иногда говорит его папа. «Ничего подобного и не собираюсь». «Чего придумали?» Наконец-то они готовы. Калли подбегает к двери и напряженно прислушивается. Все тихо. Похоже, путь свободен. Он ищет в кармане ключ. Ищет, ищет. «Ой-ой-ой!» — -ой, стонет Ева Лотта. «Только не говори, что ты потерял ключ!» «Он должен быть здесь!» — отвечает Калли. От волнения у него дрожат руки. «Он должен быть здесь!» «Но как не ищи!» А в карманах брюк пусто. Никогда еще в карманах его брюк не было так ужасающе пусто. Андерс и е г о л о т а молчат. Беспомощно кусают пальцы и молчат. Подумать только, неужели ключ выпал, когда они вчера вечером вносили меня сюда? Да, почему бы ему не выпасть, когда все и так висит на волоске, горько говорит е в о Лотта. Этого и следовало ожидать». Секунды бегут. Драгоценные секунды. Дети лихорадочно ищут на полу. Все, кроме Расмуса. Он тем временем принимается играть со своими лодочками, и они плывут по скамейке, на которой спал Калли. Скамейка — это бескрайний тихий океан. Там, в бескрайнем тихом океане, лежит ключ, Расмус поднимает его и превращает в капитана корабля, который называется «Хильда из Гетеборга». Это Никита красиво к р е с т и л корабль. Так назывался корабль, на котором н и к и давным-давно плавал юнгой. Секунды бегут. Калли, Андерс и Ева Лотта судорожно ищут ключ и чуть не кричат от волнения. Но Расмус и капитан Хильда из Гетеборга ничуть не переживают. Но просто ни капельки... Они переплывают тихий спокойный океан. Им так хорошо! До тех пор, пока Ева л о т а не срывает с криком капитана с его мостика и не оставляет Хильду из Гетеборга без хозяина посреди бурного моря. «Быстрее!», Быстрее — «быстрее!» — кричит Ева л о т а и отдает к а л и е ключ. Он берет ключ и только собирается вставить его в замочную скважину, но тут он что-то слышит. и бросает о т ч е я н н ы й взгляд на Андерса и Еву л о т у «Слишком поздно. Они уже идут», — говорит он. «Собственно говоря, сообщения-то и з л и ш н е потому что на бледных лицах Андерса и Еву Лотты можно видеть. Они слышали все, не хуже его самого. Тот, кто идет, торопится, страшно торопится. Они слышат, как ключ поворачивается в замочной скважине, Дверь распахивается, и на пороге появляется совершенно б е з у м е в ш и й Петерс. Он бросается прямо к Расмусу и хватает его за руку. «Идем», — бесцеремонно говорит он, — «да побыстрее». Но Расмуса уже разозлили все эти глупые посягательства на его особу. «Чего они тут ходят и хватают всех направо и налево? Сначала капитана Хильды, а теперь его самого». «А вот они, пойду». «Понятно», — яростно кричит он. Убирайся прочь, глупый инженер Петерс. Тогда Петерс наклоняется, крепко охватывает мальчика рукой и несет его подмышкой к двери. Мысль о том, что его разлучат с Евой л о т о й Каля и Андерсом смертельно пугает Расмуса. Он отбивается и кричит. Не хочу, не хочу, не хочу. е в о Лотта закрывает лицо руками и плачет. Как это ужасно. Калли и Андерс тоже замерли, и в отчаянии слышат, как Петер запирает дверь, слышат, как он уходит, слышат крик Расмуса, который постепенно замирает вдали. Но тут Калли приходит в себя. Он снова вытаскивает ключ. Терять им больше нечего. Они должны, по крайней мере, видеть печальный конец этой истории, чтобы потом все рассказать полиции. Потом, когда будет уже слишком поздно, И раз мы с профессором окажутся где-то далеко, где шведская полиция уже ничего не сможет сделать. Они лежат за кустами близ причала и горящими глазами следят за трагическим исходом этой истории. Там самолет. И туда приходят Блум и Сванберг, между ними профессор. Пленник с отвязанными за спиной руками не оказывает ни малейшего сопротивления. Он производит впечатление человека, почти впавшего в апатию. Безропотно входит он в самолет, садится и равнодушно смотрит прямо перед собой. Тут из Большого дома выбегает Петерс. Он несет Расмуса. А Расмус так же яростно отбивается и так же дико, как раньше, кричит. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Петерс быстрыми шагами проходит вдоль длинного причала. И, п р и в и д е с в и н а на лице профессора, появляется выражение такого отчаяния, какое Калли, Андерс и Е. Болотто даже не могли предположить человеке. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» — кричит Расмус. Петерс в ярости бьет его, чтобы заставить молчать. И р а з м у с кричит так, как никогда в жизни еще не кричал. И тут вдруг на причале появляется н и к к и Они даже не видели, откуда он взялся. Лицо у него багровое, кулаки сжаты, но он не двигается. Он только неподвижно в с т а и т и смотрит на Расмуса с неописуемым выражением скорби и сострадания в глазах. «Ники!» — кричит Расмус. «Помоги мне, Ники!» «Ники, ты же слышишь!» Нежный голосок замолкает. Расмус отчаянно плачет и протягивает руки к Нике, доброму Нике, который умеет делать такие красивые игрушечные лодочки и з с к о р ы И тут происходит нечто невообразимое. Словно огромный, разъяренный бык, Нике бросается вперед и мчится вдоль причала. Он настигает Петерса возле самого самолета и свирепо рыча вырывает у него Расмуса из рук. Нике наносит Петерсу такой удар в подбородок, что тот, качаясь, едва удерживается на ногах. А прежде чем он снова обретает равновесие, Ники уже бежит изо всех сил обратно вдоль длинного причала. Петер скричит ему вслед, и его л о т о содрогается от ужаса, потому что более страшного крика она не слыхала никогда. «Ники, остановись! Не то стрелять буду!» Но Ники не останавливается, он только крепче прижимает к груди Расмуса. и м ч и ц у по направлению к лесу. Тогда гремит выстрел. Еще один. Но Петерс явно слишком взволнован, чтобы тщательно прицелиться. Никки бежит дальше и вскоре исчезает в ельнике. Вопль, который издает Петерс, вряд ли можно назвать человеческим. Вопль означает, что Блум и Сванберг должны следовать за шипом. И вот они все трое мчатся за б е г л е ц о м Калли... Андерс и Яволотта по-прежнему остаются л е ж а т за кустом, не спуская глаз с леса. Что происходит там, в ельнике? Когда ничего не можешь видеть, все кажется еще страшнее. Они слышат лишь ужасающий голос Петерса, который кричит и бронится, удаляясь глубже в лесную чащу. Тут Каля бросает взгляд в другую сторону, в сторону самолета. Там сидят профессор и пилот, охраняющий его и машину. Больше там никого нет. «Андерс», — шепчет Калли, — «можно мне взять твой нож?» Андерс вытаскивает из-за пояса охотничий нож. «Что ты собираешься да. делать?» — шепчет он. Калли пробует остыть ножа. «Саботировать», — говорит он, — «помешать самолету подняться». «Это единственное, что я сейчас могу придумать». «Для человека с проломленным черепом не так уж и плохо», — подбадривающе шепчет Андерс. Калли раздевается. «Крикните! Несколько раз! Погромче!» Чуть погодя, говорит он Андерсу и Еве л о т т п у с т ь летчик посмотрит в вашу сторону!» И он пускается в путь. Крадучись, Калли делает большой круг между е р я м и и приближается к причалу. А когда Ева л о т т и Андерс издают клич индийцев, он пробегает те немногие метры, которые остаются до причала и соскальзывает в воду. Он рассчитал правильно. Пилот бдительно смотрит в ту сторону, откуда доносится клич индейцев, и не видит, как мимо, словно молния, проносится тоненькое мальчишеское тело. Калли плывет под причалом. Плывет беззвучно, как не расплавал во время войны роз. Вскоре он уже добрался до края причала и очутился у самого самолета. Он осторожно выглядывает из воды и через открытую дверцу кабины видит летчика, он видит и профессора, но что гораздо важнее, профессор видит его. л ё т ч и к неотрывно смотрит в сторону леса и не знает, что творится у него под носом. Калли поднимает нож и делает вид, что наносит несколько ударов, чтобы профессор понял, зачем он явился. И профессор понимает и догадывается также, что надо делать ему самому. Если Карли начнет орудовать ножом, в самолете, несомненно, раздастся шум, который не сможет не услышать пилот. Если его внимание не отвлечет, еще худший шум с противоположной стороны. Профессор берет на себя ответственность за этот шум. Он начинает кричать, скандалить, топать ногами. Пусть Личик думает, что он сошел с ума. Да по правде говоря, просто чудо, что профессор еще не рехнулся. При первых громких криках пленника пилот в ужасе вздрагивает. Он пугается от неожиданности. Потом свирепеет от испуга. «Заткнись!» — говорит он, с каким-то своеобразным иностранным акцентом. Он не очень хорошо знает шведский язык. Но это выражение он запомнил. «Эй, три! Заткнись!» — повторяет он. И благодаря своеобразному акценту голос его звучит почти добродушно. Но профессор продолжает кричать и топать ногами. «Я буду скандалить, сколько вздумаю!» — кричит он, чувствуя в эту минуту, как в самом деле приятно топать н а г р а м и и шуметь. Это успокаивает его напряженные нервы. «Эй, ты, заткнись!» — говорит летчик. «А не то я расквашу тебе нос!» Но профессор кричит, не умолкая. А внизу у самой воды быстро и методично работает калли. Совсем рядом с ним находится левый понтон самолета. И он раз за разом всаживает в него нож, ударяет всюду, куда только может добраться. Через множество маленьких дырок начинает просачиваться вода. к а л я доволен своей работой. «Да-да, в конце концов, вам бы пригодился пуленепробиваемый металл, когда кругом все рушится», — думает Калли, плывя обратно под причалом. «Эй, ты!» «Заткнись!» — снова довольно добродушно, — говорит пилот. И на этот раз профессор слушается его. Вторник, 1 августа. Время — 6 часов утра. Солнце светит над островом Кальвион, над голубым морем, ц в е т у щ и м вереском, травой, мокрой от росы. Ее молотно стоит в кустах, ее рвет. Неужели она будет плохо чувствовать себя всю жизнь всякий раз, когда вспомнит это утро? Не она и никто другой из тех, кто был тогда на острове Кальвин, не забудут его. А все этот выстрел где-то в лесу стреляли, где-то вдали, довольно далеко от них. Но зловещее эхо т а громко отразвалось в утренней тишине, что выстрел мучительно резко ударил по их барабанным перепонкам. Ей сделалось дурно. Она ушла в кусты и, и ее стошнило. Калли, и, и б о л о т а и Андерс не знали, кого задело это поле. Знали только, что в лесной чаще с к р ы в а е т с я р а с н у с и Ники, а с ними жестокий человек, который вооружен. И ничего нельзя сделать. Только ждать. Хотя хорошенько никто не знал, чего именно. Ждать. Пусть случится что угодно, только бы изменилось это невыносимое положение. Ждать. «До бесконечности. Может, вот так будет всегда. Раннее утреннее солнце над длинным причалом, самолет, который покачивается на воде, маленькая белая трясогуска, х л о п о т л и в о с т меняющая ножками среди поросших в в и л и г с к о м кочек, бурые муравьи, ползающие по валунам за кустами, где ребята лежат на животе и ждут. А там, в лесной чаще, ничего, кроме тишины». Неужели так и в самом деле будет продолжаться целую вечность? У Андерса прекрасный слух, и он слышит это первым. «Я кое-что слышу», — говорит он. «По-моему, идет моторная лодка». Ева Лотта и Калли прислушиваются. «Да, правда. Слабый-слабый треск мотора слышен где-то далеко в море». В этих заброшенных шхерах, которые кажутся забытыми Богом и людьми, слабый треск — первый сигнал, который доносится к ним из внешнего мира. За пять дней, что они были на острове, здесь не появился ни один человек, ни одна моторная лодка, ни даже маленький челнок рыбака, приплывшего ловить окуней. Но сейчас где-то в заливе плывет моторная лодка. Не плывет ли она сюда? «Кто знает. Здесь так много заливов и проливов. Скорее всего, она плывет совсем в другую сторону. Но если она плывет сюда, нельзя ли выбежать на причал и во всю силу легких крикнуть «Сюда! Сюда! Спешите, пока не поздно!» А вдруг в этой лодке маленькая веселая компания отдыхающих, которые машут руками, смеются и плывут дальше». и вовсе не собираются подплывать ближе и в ы с л у ш и в а ю т в чем дело. С каждой минутой все труднее выносить неизвестность. «После этого нам уже никогда больше не бывать нормальными людьми», — говорит Калли. Но е в а л о т а и Андерс не слушают его. До них не доходит ничего, кроме этого треска моторки, который слышится с моря. А треск все усиливается, и вскоре вдали показывается лодка, Вернее, лодки. Их, по крайней мере, две. Но вот из леса появляются люди. Это Петерс, а за ним по пятам следует Блум и Сванберг. Они бегут к самолету, словно речь идет о жизни и смерти. Может, они тоже слышали треск моторок и испугались. н и к и Расмус не показываются. Значит ли это что? Нет, они не в силах подумать, что это означает. Глаза их следят за Петерсом. Он уже возле самолета и влезает в кабину к профессору. Для Плума и Сванберга там явно места нет. Дети слышат, как п ю т е р с кричит своим подручным. «Спрячьтесь пока в лесу. Вечером вас заберут». ж у р ж и т пропеллер. Самолет начинает дергаться взад-вперед над водой, и Калли кусает губы. «Сейчас выяснится». удался ли его саботаж. Самолет дергается взад-вперед, взад-вперед над водой, но подняться он не может. Самолет тяжело клонится налево, клонится все ниже и ниже и, наконец, опрокидывается. «Ура! Забыв обо всем на свете!» — кричит Калли. Но тут он вспоминает, что там в самолете находится и профессор, И когда он видит, что самолет начинает тонуть, его охватывает беспокойство. «Идем!» — кричит он Ебелотте и Андерсу. И они выбегают из кустов. Одичалое маленькое войско, которое так долго сидело в засаде. Самолет утонул в заливе. Его больше не видно. Но в воде плавают люди. Калли, Андерс и Ева Лотта в волнении пересчитывают их. Да, там трое. И тут неожиданно появляются моторные лодки. Моторные лодки, о которых они почти успели забыть. О, не может быть! На носу одной из них ставит «Дядя б ь о р к «Дядя б ь о р к Они кричат так, что у них чуть не лопаются голосовые связки. «О, это дядя б ь о р к п л а т е т Ева Лота. «Милый, славный!» Как здорово, что он здесь! А сколько с ним полицейских, обезумев от радости, кричит Калли. В залиме сплошная каша. Дети видят лишь, как мелькают полицейские мундиры б е спасательные круги. Видят людей, которых вытаскивают из воды. По крайней мере, они видят, как вытаскивают двоих. Но где же третий? Третий плывет к берегу. Видно, он не желает, чтобы ему помогали. рассчитывает спасти самостоятельно. Одна из моторных лодок направляется к нему, но Петерс значительно ее опережает. Вот он уже у причала, крепко цепляется за него, взбирается наверх и быстро бежит прямо к тому месту, где находятся Андерс, и его л о д т о и Калли. Они снова прячутся в кустах, потому что тот, кто бежит, доведен до о т ч а я н и и они боятся его. Вот он совсем рядом с ними, и они видят его глаза, полные ненависти и разочарования. Но он ничего не замечает. Он не видит за кустами маленький боевой отряд. Он не знает, что его злейшие враги так близко. Но как раз тот момент, когда он пробегает мимо, его путь преграждает худары. Узкая мальчишеская нога. С яростным ругательством падает он ничком среди кочек, поросших вереском, И вот они уже наваливаются на него, его враги, все трое сразу. Они лежат на нем плашмя, держат скованными его руки и ноги, прижимают его голову к земле и кричат так, что на острове отзывается эхо. «Дядя Бьорк! Дядя Бьорк! На помощь!» И дядя Бьорк приходит на помощь. Разумеется, приходит, ведь он еще ни разу не изменял своим друзьям. храбрым рыцарем белой розы. А в лесной чаще лежит, уткнувшись в мух, лицом человек. А рядом с ним сидит маленький мальчик и плачет. «Смотри, Ники, у тебя ведь кровь течет», — говорит Расмус. На рубашке Ники красное пятно, и оно быстро расплывается. Расмус т ы ч е т в пятно грязным указательным пальчиком. «Какой дурак этот Петерс!» «Он стрелял в тебя, Никки?» «Да», да — отвечает Никки, «таким тоненьким и странным голосом». «Да». «Он стрелял в меня, но ты не плачь и з а этого. Главное, ты спасен». Никки — бедный и наивный моряк. Он лежит и думает, что пришла его смерть. И он рад этому. Сколько глупостей наделал он в своей жизни. И хорошо, что п о с л е д н я я с о в е р ш е н н а я им, Доброе дело. Он спас Расмуса. Лежа здесь в лесу, он не может сказать это наверняка, но одно он, по крайней мере, знает. Он попытался спасти мальчика. Он знает, что бежал до тех пор, пока сердце его не раздулось, точно кузнечный мех, но потом он больше не смог бежать. Он знает, что крепко-крепко держал Расмуса в объятиях, пока пуля не настигла его, и он не упал. А Расмус помчался, словно маленький, испуганный зайчонок, и спрятался за деревьями. Теперь же он снова вернулся к Нике, этот маленький зайчонок, а Петерс исчез, потому что ему пришлось спешно удирать. Значит, Петерс не посмел остаться и искать Расмуса. Теперь они одни. Нике и вот этот маленький мальчуган, который сидит рядом с ним и плачет. Он... е д и н с т в е н н ы й на свете, кому Ники по-настоящему привязался. Ники и сам не понимает, как это произошло, не помнит, как все началось. Может, началось это уже в самый первый день, когда Расмус, получив лук и стрелы в знак благодарности, обхватил ноги Ники и сказал, «Я думаю, что ты добрый, милый Ники». Но сейчас Ники страшно беспокоен. Как отослать отсюда Расмуса обратно к остальным? Должно быть, внизу у причала что-то случилось. Самолет так и не поднялся, а появление моторных лодок наверняка что-нибудь дозначит. Интуиция подсказывала Нике. Наступил конец этой злосчастной истории. И Петерсу тоже пришел конец, так же, как и ему самому. Нике доволен. в с ё будет хорошо, только бы Расмус поскорее вернулся к отцу. Маленький ребенок не должен сидеть в лесу и смотреть, как умирает человек. Ники хочет избавить от тягостного зрелища своего друга, но не знает, как это сделать. Он не может сказать малышу, уходи, потому что старый Ники сейчас умрет, и он хочет остаться один. Лежать здесь в полном одиночестве и радоваться тому, что ты, мальчик, снова свободен и счастлив. Ты можешь стрелять из лука и пускать по бобе лодочки из коры, которые смастерил для тебя н и к и Нет, так не скажешь. А тут еще Расмус обвивает рукой его шею и ласково говорит. А теперь идем, милый н и к и уйдем отсюда, пойдем к папе. Нет, Расмус, с трудом говорит н и к и я не могу идти, шагу не могу ступить, понимаешь, придется мне остаться здесь». Но ты должен пойти, один. Я хочу, чтобы ты пошел. Расмус надувает губы. А вот и не пойду, решительно заявляет он. Я подожду, пока ты пойдешь со мной. Понятно? Ники не отвечает. У него нет больше сил, и он не знает, что сказать. А Расмус, уткнувшись носом в его щеку, шепчет. Я ведь так тебя люблю, так люблю. Тут Ники плачет. Он не плакал с тех пор, как был ребенком. Но теперь он плачет, потому что очень устал. И еще потому, что впервые в жизни ему говорят такие слова. «Неужто, — всхлипывает он, — неужто ты можешь любить киднепера?» «Да, ведь к и д н е п е р добрые, — уверяет его Расмус. л и к к и собирает последние силы». «Расмус!» Теперь ты должен сделать, как я говорю. Ты должен пойти к Андерсу, к Алле и е в е л о т ю Ты ведь с т а н е ш ь белой розой, а? Ты ведь хочешь этого, верно? Хочу. Да только. Ну тогда ты торопись. Я думаю, они ждут тебя. Да. Ну а ты, Ники, я буду лежать здесь. Тут так хорошо. Кругом мох. Буду лежать. отдыхать и слушать, как щебечут птицы. «А как же?» — говорит Расмус. Но вдруг он слышит, как кто-то кричит. «Далеко, далеко!» — кто-то зовет его по имени. «О, это папа!» — радостно воскресает Расмус. Тут Никки снова плачет. Но теперь уже совсем тихо, уткнувшись головой в мох. Судьба порой оказывается добра к старому грешнику. Теперь ему больше нечего беспокоиться о Расмусе. Ники плачет от того, что благодарен за это, и от того, что так трудно сказать «прощай» этой маленькой фигурке в грязном комбинезончике, которая стоит здесь и не знает, идти ли к папе или остаться с Ники. Иди и скажи своему папе, что здесь в лесу лежит старый, Продырявленной пулей к и д н е п е р говорит Нике. Нике с трудом поднимает руку и гладит Расмуса по щеке. «Прощай, Расмус!» — шепчет он. «Иди и стань белой розой! Самой прекрасной, маленькой белой розой!» Расмус снова слышит, как его зовут. Он поднимается, всхлипывая, и в нерешительности стоит, глядя на Нике. А потом идет... Несколько раз он оборачивается и машет рукой. Ники не в силах помахать ему в ответ, но он провожает маленькую детскую фигурку взглядом голубых глаз, полных слез. Расмуса больше нет рядом. Ники закрывает глаза. Теперь он доволен, но он очень устал. Хорошо бы уснуть. Вальтер... «Сигфрид Станиславус Петерс», — говорит комиссар государственной полиции. «Все сходится точно». «Наконец-то! Не кажется ли вам самому, что вас вовремя схватили?» Инженер Петерс не отвечает на этот вопрос. «Дайте мне сигарету», — нетерпеливо говорит он. Полицейский б ь о р к подходит к нему и засовывает ему в рот сигарету «Робин Гуд». Петерс сидит на валуне у причала. «Он в наручниках. За его спиной стоят остальные. Блум, Сванберг, иностранный летчик». «Вы, должно быть, знаете, что мы довольно давно преследуем вас», «продолжал комиссар. Мы запеленговали ваш радиопередатчик два месяца тому назад. Но вы исчезли в тот самый миг, когда мы должны были вас схватить. Вы что, устали от шпионской работы, развзялись похищать людей?» й о н и все ли равно?» «С нескрываемым цинизмом», — говорит Петерс. «Да, может быть», — соглашается комиссар. «Но для вас, во всяком случае, покончено и с тем, и с другим». «Да, верно, верно. Теперь с большей частью дел покончено», — горько признался Петерс и, закурив сигарету, несколько раз глубоко затянулся. «Мне очень хочется узнать», — сказал он. «Как стало известно, что я здесь, на острове к а л ь в и н «Мы не знали об этом». «Пока они явились сюда», — ответил комиссар. «А сюда мы явились благодаря тому, что один старый школьный учитель в Лильчопинге умудрился вчера вечером поймать маленькое, коротковолновое сообщение от нашего друга Кали Блумквиста». Петер сбросил испепеляющий взгляд на к а л е т а к я и думал», — сказал он. «Ну, чтобы мне явиться на две минуты раньше и пристукнуть его, проклятый юнци». Это они виноваты во всем с начала до конца. Я готов скорее сражаться со шведской полицией безопасности, чем с этой вот троицей. Комиссар подошел к трем белым розам, сидевшим на причале. «Мы рады», — произнес он, — «иметь таких первоклассных помощников». Все трое скромно опускают глаза. А Калли думает про себя, что они, по правде говоря, помогали не полиции безопасности, а только Расмусу. п е т р сгасит окурок каблуком и тихо бормочет ругательство. «Чего мы ждем?» — произносит он. «Поехали!» Зеленый островок среди с у т е н других в голубом летнем море. Солнце освещает домики, длинный причал и лодки, качающиеся на воде. Высоко над верхушками елей плывут на белых крыльях чайки. Время от времени одна из них с быстротой молнии ныряет в воду, и снова взлетает в ы с ь с ребёшкой в клюве. Маленькая трясогуска по-прежнему хлопотливо строчит ножками среди поросших вереском кочек, а бурые муравьи всё ещё верно ползают там по валунам. И, быть может, так будет продолжаться сегодня, завтра и все дни подряд до самого конца лета. Но никто об этом не знает, потому что там никого не будет. Скоро. Совсем скоро они покинут этот остров и никогда его больше не увидят. «Я уже не вижу домика Евы-Лотты», — говорит Калли. Они сидят, тесно прижавшись друг к другу, на корме и неотрывно смотрят на зеленеющий островок, который покидают навсегда. Оглядываясь назад, они вздрагивают от ужаса. С радостью расстаются они с этой с о л н е ч н о зеленой неволей, Расмус не оглядывается. Он сидит на коленях у отца и беспокоится. Отчего у папы такая густая борода на лице? А что, если она еще вырастет и станет такой длинной, что запутается в колесах мотоцикла? И еще одно беспокоит его. Папа, почему н и к и спит днем? Я хочу, чтобы он проснулся и поговорил со мной. Профессор бросает горестный взгляд на носилки, где лежит без сознания н и к и Сможет ли он когда-нибудь отблагодарить этого человека за то, что он сделал для его сына? Скорее всего, нет. Дела н е к и плохи, у него мало шансов выжить. Пройдет, по крайней мере, часа два, прежде чем он попадет на операционный стол, и тогда, вероятно, уже будет поздно. Все это напоминает бег на перегонки со смертью. б ь о р к делает все, что может, чтобы выжить максимальную скорость. Но... «Я больше не вижу причала», — говорит е в о Лотта. «Я тоже, и это прекрасно», — подхватывает Калли. «А вон, смотри, Андерс, скала, с которой мы ныряли». «И наш шалаш», — бормочет Андерс. «Знаешь, папа, как весело спать в шалаше», — восклицает Расмус. Калли внезапно вспоминает об одном деле, о котором надо потолковать с профессором. «Надеюсь, ваш мотоцикл все еще там». где мы его оставили, — произносит он, — и что никто его не увел. «Мы можем поехать туда в любой день и посмотреть», — говорит профессор. «Меня гораздо больше беспокоят мои бумаги». и с, -с, с шепчет Калли, — «я спрятал их в надежном месте». «Теперь ты, верно, можешь сказать, где?» — любопытствует я болото. Калли таинственно улыбается. «Отгадайте, в ящике комода на чердаке пекарни». «Где же еще?» «Ты что, спятил?» — кричит Еболото. «А что, если алые их стащили?» На лице Кали появляется беспокойство, но он быстро находит выход. д т и х о говорит он. «Тогда мы выкрадим их обратно». «Да», — горячо подхватывает Расмус. «Мы издадим боевой клич и выкрадим их обратно. Я стану белой розой, папа». Но это сенсационное сообщение ничуть не утешает профессора. а к а л л е я п о с и д е ю из-за тебя», — возмущается он. «Конечно, я до конца жизни в долгу перед тобой, но имей в виду, если бумаги исчезли...» Бьюрк прерывает его. «Не волнуйтесь, профессор. Если Калли Блумквист говорит, что вы получите свои бумаги, вы их получите». Во всяком случае, о с т р ы й к а л ь в и н уже скрылся из вида. Вмешивается Андерс и с п л ё в ы в а е т бурлящий кильватор. «А Ники всё спит и спит», — говорит Расмус. «Милый, старый штаб. Ни у кого не было лучшего штаба, чем у белых роз. Чердак пекарни. Большой, вместительный. И сколько там превосходных вещей! Словно белки в гнездо, Тащили сюда белые розы в течение многих лет все свои ценности. Луки со стрелами, щиты, деревянные мечи украшают стены. К потолку прикреплена трапеция, мечи для настольного тенниса, боксерские перчатки и старые еженедельные газеты свалены в углах. А у стены стоит дряхлый, потертый комод Евы Лоты, где белые розы хранят свою тайную шкатулку с реликвиями. В этой шкатулке и лежат бумаги профессора. Вернее, лежали. Он получил их обратно, эти ценные бумаги, причинившие столько бед. А в будущем он надежно запрет их в банковский сейф. Нет, а л ы е не украли бумаги. Опасения Евы л о т ы были напрасны. Хотя, если бы мы знали, что они там... «Мы бы перетащили их в нашу штаб-квартиру», — сказал Сикстен, когда рыцари Аллы и Белой Розы вместе обсудили все, что произошло. В первый же вечер после своего возвращения Белые Розы сидели вместе с Аллами в саду пекаря на склоне реки, и Андерс, сопровождая свой рассказ множеством красивых жестов и пышных фраз, поведал им эту жуткую историю. Все началось с того, что я повис на кусте в четверг ночью. «С тех пор часа спокойного не было», — уверял он. «Вечно вам везет», — горько позавидовал Сикстен. «Не могли эти киднеперы появиться на несколько минут раньше, когда мимо дома Экслонда проходили мы?» «Еще этого не хватало», — рассмеялась е Волотта. «Бедняга Петерс, мало ему что ли пожизненного заключения, так еще пришлось бы повозиться с вами». «На взбучку напрашиваешься?» — пригрозил Сикстен. Прошло несколько дней, и вот Белые Розы собрались в своем штабе на чердаке пекой. Их предводитель, стоя посреди чердака, сказал зычным голосом. «Благородный муж и храбрый воин посвящается ныне в р ы ц а р и Белой Розы. Воин, имя которого наводит страх далеко вокруг. Расмус, Расмусон, выйди вперед!» «Воин, имя которого наводит страх, выходит вперед!» Он, конечно, мал с вида и не очень-то внушает страх, но на челе его горит священный огонь, которым отмечен каждый рыцарь белой розы. Он поднимает взор на предводителя. В глубине темно-синих глаз горит пламя, которое явно свидетельствует о том, что его заветная мечта сбылась. Наконец-то он станет рыцарем белой розы. Наконец. «Расмус, р а с м у с а н «Подними правую руку и дай священную клятву. Ты должен поклясться быть верным белым розам отныне и во веки веков. Поклясться, не выдавать тайн и побеждать алых роз всюду, куда бы они ни сунулись». «Я постараюсь», — произносит Расмус Расмуссон. Подняв руку, он говорит, — «клянусь быть белой розой отныне и во веки веков и выдавать все тайны, которые я разнюхаю, клянусь». «Выдавать все тайны». «Это он уж точно сумеет», — шепчет Калли. «Никогда не видел малыша, который болтал бы столько лишнего». «Да», — соглашается Ева Лотта, — «но он все равно милашка». Расмус, п о л н о е ожидания, смотрит на предводителя. «Что же будет дальше?» «Чепуха! Ты не то сказал», — сердится Андерс. «Но вообще-то все равно. Расмус, Расмусон, встань на колени». И Расмус с т а е т на колени на потертом полу чердака. Он так рад, что ему хочется погладить половицы. Отныне это и его штаб. Предводитель снимает со стены меч. «Расмус, Расмусон!» — провозглашает он. «Ты дал священную клятву верности Ордену Белой Розы. Посвящаю тебя в р ы ц а р и Белой Розы». Он ударяет Расмуса мечом по плечу, И Расмус, с и я е т радости, вскакивает на ноги. «Правда, что я теперь белая роза?» — спрашивает он. «Белее многих других», — отвечает Калли. В этот самый миг через открытое оконце чердака влетел камешек и шумно приземлился на пол. Андерс поторопился его поднять. «Эстафета от врага», — сказал он, разворачивая бумажку, к о т о р ы й был обернут камушек. «Что пишут эти жалкие алые?» — спросила е в о Лотта. «Блохастые пудели из Ордена Белой Розы», — прочитал Андерс. «Вынюхивать старые бумаги за книжными шкафами — это вы умеете. Но великого Мумрика б вам не видать, как своих ушей, ибо он находится в логове великого хищника, а имя его — Великая Тайна». Но когда великий хищник укусит ваши носы, вы назовете половину его имени, а из другой половины пекут хлеб. Понятно вам это. Блохастые вы, пудели. А вы издадите теперь боевой клич? — с надеждой спросил Расмус, когда предводитель кончил читать письмо. — Не, сначала надо подумать, — ответила е в о Лотта. — Расмус, что ты скажешь, если я укушу тебя за нос? «Я скажу, отстань», — объяснил Расмус. Наклонившись, Ева Лота шутливо куснула округлый кончик его носа. «Ай-яй», — запищал Расмус. «Да, конечно, в таких случаях говорят «ай», — сказала Ева Лота. «Вот вам половина имени». «А хлеб пекут из муки», — добавил Андерс. «Ай, мука. но да чего же глупо, даже для алых». «Как е м у удалось подложить великого мумрика», В собачью будку к а й м у к и удивилась Еволота. Наверное, они усыпили ее. Если учесть, что Аймука была овчаркой доктора Хальберга, такой же з л ю щ и й как и он сам, то надо сказать, что этого было уже немало. Они, наверное, подкараулили доктора, когда он выгуливал Аймуку, предположил Калли. «А что делать нам?» — спросила Еволота. Усевшись на пол, они стали держать военный совет. и Расмус вместе с ними. Он слушал, вытрощив глаза и навострив уши. Наконец-то начнется самое интересное. Андерс взглянул на Расмуса, и в глазах предводителя белых роз мелькнули искорки. Расмус так долго и самоотверженно ждал, пока он станет белой розой, что нельзя было отказать ему в этом. Хотя вообще-то говоря... Довольно обременительно, когда у тебя на шее все время висит такой малыш. Надо придумать Расмусу какое-нибудь занятие, чтобы он не мешал, а самим спокойно посвятить себя войне роз. «Эй, Расмус!» — приказал Андерс. «Беги к больнице и посмотри, в будке ли Аймука». «А могу я издать тогда боевой клич?» — спросил Расмус. «Конечно!» — ответила е в о Лотта. «Только давай действуй!» И Расмус начал действовать. Уже не раз он тренировался несколько часов подряд, спускаясь по веревке, которой белые розы пользовались, чтобы подниматься в свой штаб и спускаться оттуда. Взбираться наверх он не мог, но ему удавалось езжать вниз, хотя это казалось и очень опасным. Расмус ухватился за веревку и издал один из самых диких боевых кличей, которые когда-либо раздавали саду ь с пекаря. «Чудесно», — сказал Андерс, когда Расмус скрылся из вида. «Теперь можно поговорить о деле. Во-первых, надо выследить, в какое время доктор Хальберг прогуливается с Аймукой. Это сделаешь ты, Ева Лотта». «Ладно», — согласилась Ева Лотта. Расмус направился к больнице. Он уже бывал там, навещал Никки, и он знал, куда идти. Дом доктора находился совсем рядом, А возле него стояла собачья будка. Частное владение и береги собаки написано было на калитке сада. Но Расмус, к счастью, не умел читать и быстро вбежал в сад. А ему-ка лежала в своей будке. Она злобно з а р е ч а л а на Расмуса, и Расмус в большом огорчении остановился как вкопанный. Он неправильно понял данное ему поручение. Он думал, что его долг вернуть великого мумрика в штаб. «А как же это сделать, когда а м у к а так кричит?» Он оглянулся, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, и с чувством глубокого облегчения увидел, что к нему направляется какой-то дяденька. Вдобавок это оказался тот самый доктор, который оперировал Никки. Доктор Хальберг шел в больницу, когда увидел вдруг перед будкой Аймуки маленького рыцаря Белой Розы. Доктор, разумеется, не знал, что перед ним рыцарь, Иначе бы он выразил гораздо больше понимания. Вместо этого он очень разозлился и ускорил шаг, чтобы быстрее подойти и выругать нарушителя порядка. Но Расмус, который был убежден, что не только кеднеперы, но и доктора добрые, у м о л я ю щ и й посмотрел снизу вверх на его строгое лицо и сказал, «Послушай-ка, убери на минутку свою собаку, чтобы я взял из будки великого мумрика». И когда доктор не сразу сделал то, что ему велели, Расмус взял его за руку и мягко, но решительно потянул к собачьей будке. «Милый доктор, побыстрее», — сказал он, — «мне некогда». «Вот как! Тебе некогда», — произнес доктор Хольберг и улыбнулся. Теперь он узнал Расмуса, ведь это тот самый мальчуган, которого похитили и о котором столько писали в газетах. «А ты не пойдешь со мной навестить Ники?» — сказал доктор. «Пойду, но сначала мне нужен великий мумрик», — непреклонно ответил Расмус. Ники узнал все про великого мумрика и увидел его тоже. Расмус гордо держал камешек перед самым носом у Ники, и боевой клич он издал также для того, чтобы Ники услышал, как он звучит. «Теперь я белая роза, понятно», — заявил Расмус. Я поклялся в этом час назад. Никки с обожанием взглянул на него. Да, более прекрасной белой розы им не видать, удовлетворенно сказал он. Расмус погладил его по руке. Хорошо, что ты больше не спишь, Никки, произнес он. Никки тоже так думал. Хорошо, что он больше не спит. х т я пройдет еще некоторое время, прежде чем его выпишут из больницы. Но он знал, что он выздоровеет. а потом все как-нибудь уладится. Доктор с профессором обещали сделать для него все, что в их силах. Так что Ники спокойно смотрел в будущее. «И еще хорошо, что у тебя больше не идет кровь», — сказал Расмус, показывая на рубашку Ники такую белую, красивую, без следов крови. Ники это тоже нравилось. Он никогда прежде не болел. и, как всякое дитя п р и р о д а испытывал глубокое восхищение перед удивительными выдумками врачей. Взять хотя бы переливание крови. Ему непременно хотелось рассказать об этом Расмусу. Подумать только. Доктора брали кровь у одного человека и вливали ему, поскольку он потерял так много крови там, на острове к а л ь в и н «Они брали ее у другого киднеппера?» спросил Расмус, который тоже считал «Вот удивительно!» До чего смогли додуматься врачи? Но тут он заторопился. Собственно говоря, когда участвуешь в войне РОС, вероятно, нельзя навещать больных. Крепко зажав в руке великого мумрика, он пошел к дверям. «Привет, Ники», — сказал он, — «я приду в другой раз». И не успел н и к и ответить, как он уже исчез. «Ах ты мой малыш!» — тихо произнес Ники. Калли... Андерс и Ева Лотта по-прежнему сидели на чердаке пекарни. Здесь только что побывал булочник Лисандр, который принес им свежие булочки. «Вообще-то говоря, булочек вы не заслуживаете», — проворчал он. «Сколько из-за вас огорчений!» «Ну да ладно!» — смилостивился он и погладил е г о Лотту по щеке. «Несколько булочек вы все-таки заслужили». Только он спустился вниз в свою пекарню, как в саду послышался боевой клич. Это вернулся посланный в разведку рыцарь Белой Розы. Со страшным шумом, словно целое войско, взобрался он по чердачной лестнице. Вот, сказал он, и швырнул великого мумрика на пол. Калли, Андерс и Ева Лотта смотрели на него во все глаза. Они смотрели на великого мумрика, смотрели друг на друга, а потом начали смеяться. «Белые розы приобрели тайное оружие», — сказал Андерс. Мы приобрели Расмуса. Теперь пусть Алая заткнутся, — ликовал Калли. Расмус беспокойно переводил глаза с одного на другого. Уж не смеются ли они над ним? Правильно ли он поступил? Я ведь хорошо поступил, — робко сказал он. Ева Лотта легонько щелкнула его по носу. — Ты в самом деле хорошо поступил, — Расмус, — засмеявшись, сказала она. Конец озвученной книги